Джеффри Брентли. Успокойте свой встревоженный ум. Как осознанность и сострадание могут избавить вас от тревоги, страха и паники? Эта книга посвящена всем людям, на жизнь которых оказывают влияние или налагают ограничения страх, тревога или паника. Пусть вы обретете гармонию, и пусть эта гармония наполнит весь мир. Предисловие. Мне очень приятно представить вам эту книгу. Джефф Брентли, увлеченный практик осознанной медитации и опытный специалист по снижению стресса на основе практик осознанности Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Доктор Брентли имеет богатый клинический опыт работы с людьми, страдающими хроническим стрессом, болевым синдромом и другими расстройствами. В особенности речь идет о хронической тревоге. Эта книга – долгожданное введение в практику осознанности для всех тех, кто испытывает в своей жизни тревогу. В определенные моменты это чувство преследует каждого из нас. Поскольку в наше время тревога становится все более распространенной, в индивидуальную и коллективную душу непрерывно вторгается своего рода космическое фоновое излучение, приводящее к накапливанию в организме глубинного напряжения. Волна тревоги может быть вызвана любой мелочью, тем, что вы решили делать или не делать, на работе, дома и в своей внутренней жизни. Тревога может на сознательном и бессознательном уровнях формировать саму направленность нашей жизни, независимо от того, диагностировано у нас тревожное расстройство или нет. Какими бы богатыми или здоровыми мы ни казались другим или даже самим себе, Будучи людьми, мы вряд ли защищены, по крайней мере иногда, от психического состояния, известного как страх, а также от его краткосрочных и долгосрочных последствий для организма и для нашего поведения и реакции на стрессы и трудности. В большинстве случаев мы склонны избегать страха, а не исследовать его. Он остается недостаточно изученным именно потому, что нас приводит в ужас перспектива взглянуть ему в глаза, и признать, насколько наша жизнь и принимаемые нами решения могут быть основаны на страхе, и насколько у нас мало опыта избавления от внутренних процессов, вызванных такими распространенными и потенциально разрушительными психическими состояниями. На самом деле стоит рассмотреть страх и почувствовать его в своем теле, хотя сначала это может показаться странным. Оказывается, тревога может быть прекрасным учителем, Мы извлечем серьезные уроки, если сможем быть внимательными, спокойными и проницательными перед лицом страха, тревоги и постоянного волнения. Озабоченность, нарастание тревоги, раздражения и фрустрации иногда кажутся бесконечными. Но, как указывает доктор Брентли, в конечном счете они не должны ограничивать нас или лишать свободы. И со временем то место, которое они занимают в нашей жизни, может значительно уменьшиться. Эта книга и представленные в ней методы могут открыть перед вами замечательную дорогу к свободе от хронической тревоги и паники, на каком бы уровне они ни проявились в вашей жизни. Практика осознанности может служить дверью, предоставляющей свободный доступ к глубоким и здоровым измерениям вашей души, которые вы, возможно, слишком долго игнорировали. К тому, что вы могли бы назвать своим лучшим «я». Оказывается, вы не должны что-то исправлять или от чего-то освобождаться, чтобы установить такой контакт с самим собой. Как вы узнаете из этой книги, вам нужно лишь начать обращать внимание на определенные аспекты жизни и вашего личного опыта, которые раньше вы, возможно, в значительной мере принимали как должное. Мы провели медицинские исследования людей с тревожным и паническим расстройством, которые обратились в нашу клинику для обучения снижению стресса на основе практик осознанности. Эти исследования показали, что участники извлекли большую пользу из систематического развития внимания, подробно и внятно описанного в этой книге доктором Брентли. С точки зрения программы снижения стресса на основе практик осознанности, независимо от того, что произошло в вашей жизни до этого момента, с чем вы сталкиваетесь сейчас, Что вам кажется неправильным, в данную минуту вы, по существу, в порядке, вы заслуживаете уважения и находитесь в безопасности, даже если вы не знаете об этом или не чувствуете этого. Это так, даже когда внешний мир кажется вам абсолютно дезориентирующим и угрожающим, и когда в своем внутреннем мире вы испытываете волнение и неуверенность. Но вы, конечно, должны проверить для самого себя, действительно ли это так. Потрясающее переживание осознанности состоит в том, чтобы обнаружить или вновь обрести это важное, всеобъемлющее, безопасное, сознательное, сокровенное качество своей души, лежащее намного глубже ваших мыслей и чувств, и позволить ему информировать вас и ежеминутно направлять ваше поведение, особенно когда вы сталкиваетесь с умятицей во внутренней или внешней жизни. Этот подход включает целенаправленное, более близкое знакомство с внутренним пейзажем своей жизни, со своим умом и телом, а также с дыханием, которое служит незаменимым связующим звеном между ними в тот единственный момент, который у вас есть, то есть в этот самый момент. Именно это дает вам осознанность. Это вопрос не искоренения тревоги, а скорее знакомства с ней через ее осознание поскольку она уже есть у вас. Отводя определенное место тревоги, вы обнаруживаете, что тревога — это не вы, а просто сочетание вполне обычных мыслей, чувств и телесных ощущений, наделенных вами властью, которую иначе они не имели бы над вашей жизнью. Они значительно ограничивают ваши возможности для эффективного реагирования в ситуациях, которые вы считаете стрессовыми, запуская привычные паттерны реакций вы обнаруживаете, что ваше «я» загадочным образом намного больше, чем эти усвоенные вами паттерны, обворовывающие ваши умы и тела, и что осознание тревоги, страха и беспокойства вовсе вас не тревожит. Это уже хорошо. Научившись обитать в своем собственном сознании и делать его глубже и стабильнее, вы сможете вернуть себе самого себя и существенно увеличить степень свободы в вашей жизни. Великая художница Джорджия О'Кив однажды сказала, «Я испытывала абсолютный ужас в каждый момент своей жизни, и я никогда не позволяла ему мешать мне заниматься единственным делом, которое мне нравится. Если мы готовы терпеливо и с любовью наблюдать за своим разумом, душевной сумятицей, страхами, сомнениями и отчаянными мыслями, а также телесными реакциями на них, мы увидим, насколько мы больше, чем они» и обнаружим что-то вроде нашей истинной природы. Для вас могут явиться неожиданностью величие, красота и ясность вашего внутреннего мира. Эта книга — приглашение заняться практикой осознанности, как будто от этого зависит ваша жизнь, независимо от настроения в конкретный день, и удивиться. Джон Каботзин, доктор философии, почетный профессор медицины, Центр осознанности в медицине, здравоохранении и обществе при Медицинском колледже Массачусетского университета. Введение к переработанному изданию. Что есть наша сущность помимо тревоги, страха и паники? Можем ли мы научиться вспоминать себя, восстанавливать во всей целостности и противостоять накатывающей тревоге, страху и панике? особенно в мире, который слишком часто кажется безумным. Может ли воссоединение с нашей собственной целостностью создать достаточно безопасный контекст для мудрого отношения к сложнейшим проблемам страха, тревоги и паники? Может ли это припоминание себя вывести на путь исцеления и преобразования не только нас самих, но и, возможно, окружающих нас людей, которые сталкиваются с такими же трудностями? И может ли наше собственное исцеление и преобразование так или иначе быть полезным не только для нас, но и для нашего мира, который так часто управляется и формируется страхом и тревогой? У нас не так часто бывает возможность возвратиться и что-либо добавить к уже завершенной работе. Но если бы меня спросили, хочу ли я еще что-то сказать об осознанности и тревоге, И интересно ли мне подготовить к изданию переработанный вариант моей книги «Успокойте свой встревоженный ум»? Я хотел бы именно этого. В течение нескольких лет после выхода первого издания я был поражен и польщен тем, как приняли его читатели. Я получал отзывы со всего мира, в том числе от специалистов в области здравоохранения и их пациентов, которые хотели поблагодарить меня и сказать, как помогла им эта книга. Что же можно было добавить к переработанному изданию? После первой публикации книги я мог не только общаться с читателями, но и вести занятия, основанные на применении осознанности и сострадания для управления страхом, тревогой и паникой. В этих обменах мнениями ко мне обращались с просьбами о предоставлении дополнительной информации об исследованиях и медитации, а также более точных инструкций о том, Как открыто и разносторонне противостоять тяжелым проявлениям страха, тревоги и паники? И, конечно, у людей возникали новые, очень глубокие и интересные вопросы. Наконец, многие отмечали, что практика осознанности очевидно связывала их с неким измерением в их душе, которое позитивным образом повлияло на их отношение к жизни. Практикуя осознанность с добротой и состраданием, они, по-видимому, действительно начинали восстанавливать ощущение целостности, которое никогда их не оставляло, но о существовании которого они почему-то забыли. Таким образом, в переработанном издании сделан акцент на новых аспектах, большей ясности и информации о медитации и ее пользе, особенно в связи с тревогой. Некоторые новые расширенные рекомендации для практики осознанности, И для того, чтобы достичь ощущения внутреннего простора и безмятежности, новые вопросы и ответы, дополнительный акцент на целостности, сделаны во многих главах в лаконичной форме с помощью стихов и рассказов. Всем этим дополнением посвящены две новые главы. В остальные добавлены разделы об исследованиях, вопросы и обсуждения. В конце книги приведены новые ссылки и ресурсы. Как и в случае с первоначальным изданием, я искренне надеюсь, что переработанная версия поможет всем тем, кто борется со страхом, тревогой и паникой, и что их покой в той мере, в которой они смогут его обрести, будет способствовать тому, чтобы наш мир стал более мирным. Итак, большое спасибо всем, кто интересуется осознанностью и практикует ее. А теперь вернемся к введению из первого издания когда миры встречаются и сливаются. Мы живем в по-настоящему интересное время. На страницах этой книги вы найдете идеи и информацию из двух, очевидно, совершенно разных миров. Из мира западной медицины, основанной на фактах, вы узнаете о связи между умом и телом и о жизненно важной роли мыслей и эмоций в укреплении здоровья и лечении болезней. Кроме того... Вы узнаете больше о системе организма, отвечающей за страх, а также о ее функционировании и нарушениях, приводящих к появлению тревоги и паники. Из мира медитации и исследования смысла и цели вы узнаете о практике осознанности и ее потенциале для присутствия в настоящем моменте и безмятежности каждого человека. Вы обнаружите, что у вас есть такой же потенциал для осознания и мира и такой же нетренированный ум с его сложностями, как и у других людей. В некотором весьма любопытном смысле, эта книга отражает главную тенденцию современного общества. Сейчас мы наблюдаем пересечение разных традиций, областей знаний и фактов, которые ранее считались совершенно не связанными между собой. Здесь вы найдете ссылки на современные медицинские представления, Наряду с цитированием специалистов по медитации с мировой известностью. Эта конвергенция миров ставит перед нами много вопросов. И в настоящее время ответов не так много. Но факт в том, что лечение, предлагаемое западной медицинской наукой, не может быть эффективным для всех. Это особенно верно для тревоги и паники. Вследствие этого, многие медицинские работники обращались к альтернативным источникам в попытках способствовать исцелению и укреплению здоровья. Это привело к тому, что многие исследовали в этих целях потенциал медитации. В результате за прошедшую четверть века медитация стала использоваться в западных учреждениях здравоохранения намного шире. Для кого написана эта книга? Эта книга предназначена оказать помощь тем, кого мучает страх, беспокойство, тревога или паника, И кто хотел бы что-то предпринять, чтобы улучшить ситуацию? Если у вас диагностировано тревожное расстройство, и вы от него лечитесь, или если у вас нет никакого диагноза, но по какой-либо причине вы испытываете страх, беспокойство, тревогу или панику, эта книга для вас. Медицинские работники, которые стремятся помочь людям, охваченным страхом, беспокойством, тревогой или паникой, найдут здесь ценную информацию об осознанности и медитации, которая может быть полезна для их собственной практики медитации. Осознанность как приглашение, вызов и возможность. Подход, предлагаемый в этой книге, основан на базовом человеческом качестве, которое называется осознанностью. Осознанность можно понимать как доброжелательную, безоценочную осведомленность о настоящем моменте. Для того, чтобы добиться успеха с помощью этого подхода, вы должны изучить и использовать множество практик медитации, направленных на развитие осознанности. Как программа обучения осознанности, нацеленная на работу со страхом, беспокойством, тревогой или паникой, эта книга представляет собой приглашение, возможность и вызов. Это приглашение, поскольку практики, которым вы научитесь, представляют собой своего рода призыв остановиться и уделить больше внимания самому себе и своей жизни. Они призывают вас позволить осознанию, которое естественным образом вытекает из акта сосредоточения внимания, сообщать вам, как вы живете каждый день и в каждый момент, в любых отношениях и сами по себе. Приглашение практиковать осознанность — это приглашение установить новые и более здоровые отношения со всеми переживаниями, включая страх, беспокойство, тревогу или панику. Когда вы начнете практиковать осознанность, у вас появится бесценная возможность обнаружить внутреннее пространство, спокойствие и простоту, которые являются нашим естественным достоянием. Мы часто о нем забываем, но испытываем в нем глубокую потребность, когда наша жизнь, кажется, все больше выходит из-под контроля. Воспользовавшись этой возможностью, чтобы научиться жить в настоящем и развить это умение, вы можете осознать в себе ощущение простора и безмятежности, которая в то же время может включать в себя даже самые тревожные моменты относительно вашего сердца и разума. Но я вас предупреждаю. Делать то, что здесь предлагается, означает принять вызов. Не всегда легко достичь осознанности или выдержать ее. Будут моменты, когда вас станут переполнять сомнения, и вы больше не захотите заниматься медитацией. В иную минуту она вам не понравится. Но она и не должна нравиться, просто медитируйте. Развитие осознания требует усилий. Изменение привычки к невниманию и отвлечению, которое сформировалось у вас за всю вашу жизнь, это тяжелая работа. А еще более тяжелое позволить себе остановиться и почувствовать настоящий момент во всей его полноте. Возможно, вам также будет очень трудно научиться открытости, когда вы хотите замкнуться в себе или научиться жить с тем, что причиняет вам боль, и присутствие чего нежелательно в вашей жизни, особенно когда это омрачено страхом или сильной тревогой. Доброта и сострадание. Осознанность практикует путем намеренного безоценочного сосредоточения внимания, а также с помощью доброжелательного и открытого настроя. Это означает обращение к вашим нынешним переживаниям, а не их игнорирование. Такому отношению к переживаниям помогают два качества — доброта и сострадание. Доброта здесь означает дружелюбие или великодушие. Она позволяет вам принять свои переживания. Сострадание обычно связано с сочувствием и беспокойством, вызванными болью или страданиями другого человека. С Со осознанием боли и страдания приходит желание их прекратить. Практика сострадания включает готовность оставаться в контакте с болезненной ситуацией в надежде на некоторое облегчение. В этой книге вам будет предложено отнестись с добротой и состраданием к самому себе и к боли, которую вам причиняют тревога, страх и паника. Вы узнаете о специальной практике медитации для развития у себя этих качеств. Для углубления практики осознанности – Очень важно, чтобы вы были открыты для доброты и сострадания в себе и исследовали их. Осознанность и сострадание могут освободить вас от тревоги, страха и паники, когда вы научитесь жить в настоящем со сознанием, которое останется добрым и открытым для боли и страдания. Обучение состраданию к себе, когда вас мучают тревога, страх и паника, важная часть вашего внутреннего путешествия в медитации. Когда посредством медитации вы научитесь оставаться добрым и великодушным перед лицом боли и страха, вы также узнаете, что означает быть свободным от их контроля. Самопомощь, незамена лечения. Когда вы учитесь делать что-то, чтобы помочь себе, вы становитесь еще более активным и эффективным партнером в своем собственном лечении и профилактике заболеваний. Если вы лечитесь от диагностированного заболевания, то эта активность с вашей стороны может иметь решающее значение для течения и исхода вашей болезни. Навыки и практики самопомощи также могут оказать существенное и положительное влияние на качество вашей жизни, когда вы боретесь с болезнью. Обучение осознанности, предлагаемое в этой книге, является мощным ресурсом для самопомощи однако оно никоим образом не предназначено для использования вместо какого-либо медицинского или психологического лечения, которые вы уже получаете. Хотя медитация — это очень приятное и совершенно безопасное занятие, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим психотерапевтом или врачом, прежде чем применять практики, описанные в этой книге, если в настоящее время лечитесь от какого-либо расстройства психики. Если у вас уже была тяжелая тревога или психологическая травма, возможно, вам следует использовать медитацию в сочетании с лечением у квалифицированного специалиста. Осознанность. Образ жизни, а не психологическая техника. Хотя многие люди учатся практиковать осознанность как часть более широкого плана лечения определенного заболевания или решения психологической проблемы, Будет ошибкой рассматривать осознанность просто как метод лечения. В то время как есть впечатляющие доказательства того, что практика осознанности может помогать лечению, сама осознанность дает наиболее мощный эффект, когда она является составляющей образа жизни. Неспособность понять этот более широкий взгляд на осознанность приводит к игнорированию древней традиции осознанности как практики, которой занималось бесчисленное множество людей, во многих уголках земного шара и во все времена. Важнейшее преимущество практики осознанности может быть искажено или даже утрачено теми, кто рассматривает ее только как метод лечения. Осознанность базируется на ежедневной практике медитации. Эта книга будет вдохновлять и направлять вас, помогая начать и поддерживать практику медитации как средство развития осознанности в вашей жизни. Если вы интересуетесь использованием осознанности как части более широкого подхода к лечению тревоги, то предлагаемый здесь подход, конечно, будет вам полезен. Но вы можете еще больше обогатить свою жизнь, считая осознанность всеобъемлющим подходом к жизни в этом мире. Обучение, основанное на опыте. Для того, чтобы медитация принесла вам пользу, вы должны действительно ею заниматься. Она не слишком вам поможет, если вы будете лишь читать об осознанности. На самом деле она отчасти может казаться бредом, пока вы не попробуете ею заняться. Например, при сканировании тела вам будет предложено сделать вдох и выдох пальцами ног. Звучит как бессмыслица, не так ли? Эта инструкция касается непосредственного ощущения своего дыхания и ощущений в пальцах ног, а также устойчивого сосредоточения внимания на всем этом. Возможно, пока это по-прежнему кажется бредом. Пожалуйста, не давайте оценок, пока вы действительно не займетесь медитацией. Для того, чтобы понять, что означает осознанность и как она может изменить вашу жизнь и ваши отношения к страху, тревоге и панике, вы должны испытывать осознанность на практике. Каждый из нас может быть спокойным и эмоционально устойчивым. Мы в состоянии сдерживать даже самый сильный страх и тревогу. Эта способность не является тем, что можно обдумать и понять. Это непосредственное переживание, которое всегда доступно. Не поставленная цель, а способ существования. Для того, чтобы обнаружить в себе способность сохранять спокойствие, эмоциональную устойчивость и осознанность, нужно заглянуть внутрь себя и использовать свою врожденную способность сосредоточивать внимание. Такое обращение внутрь себя и является медитацией. Задача этой книги — обучение медитации, которая лежит в основе осознанности как доброжелательной, безоценочной осведомленности. Практики, о которых вы прочтете в этой книге, позволят вам остановиться и осмотреться. Вам будет предложено практиковать бытие и недеяние. Вы обнаружите, что можно в большей степени находиться в настоящем моменте занимаясь почти любым делом. Для этого вы узнаете, как добиться спокойного внимания и чувства расслабления во всем теле. Спокойное внимание и расслабленное тело — важные элементы медитации. Представленные в этой книге практики совместимы с любой религиозной традицией или практикой. Они касаются жизни в настоящем моменте, спокойствия и расслабленности а также открытости тому, что существует здесь и сейчас, в нас самих и в нашей жизни. Если вы примете этот вызов, будете регулярно практиковать медитацию и у вас хватит энергии и дисциплины, чтобы сделать описанные в этой книге практики частью вашей жизни, то у вас есть очень хороший шанс, что вы начнете процесс глубоких изменений и преобразований в вашей жизни. Потратьте на развитие этих практик столько времени, сколько считаете необходимым. Важно, чтобы вы оставались целеустремленными. Сделав выбор в пользу большей осознанности и внимательности, вы присоединитесь к людям всех профессий, культур и убеждений, обнаруживших подлинную красоту, доступную нам, когда мы становимся внимательными или действительно осознаем жизнь в настоящий момент. И вы поймете, что на самом деле означает успокоить свою встревоженную душу. Цели этой книги. Цель этой книги состоит в том, чтобы предложить программу самообучения, осознанной медитации для облегчения бремени страха, паники и тревоги. Она хорошо подойдет тем, кто хочет заняться практикой осознанности или углубить практику, которой уже занимается. Здесь представлены типичные практики медитации, которым обучают в рамках программы снижения стресса на основе осознанности. Они понятны и им легко обучиться. Читая эту книгу и изучая эти практики, вы сможете достичь следующих целей. Непосредственное и реальное ощущение того, что значит практиковать осознанность. Вооружившись этим знанием, вы сможете использовать практику осознанности, чтобы эффективнее управлять страхом, паникой и тревогой в своей жизни. Реальное и непосредственное понимание осознанности как образа жизни и существования со всей наполненностью, которая она приносит. Кроме умения управлять страхом, вы также откроете для себя неожиданные преимущества жизни в настоящем моменте. Глубокое ощущение собственной целостности и потенциала для исцеления и преобразования посредством столкновения лицом к лицу со страхом, беспокойством и тревогой. Как пользоваться этой книгой? Книга содержит информацию разного типа. В ней представлены современные информации и ресурсы, касающиеся душевного и физического здоровья, осознанности и медитации, а также описаны их применение к таким состояниям, как страх, беспокойство, тревога и паника. Я включил в свою книгу многочисленные примеры ситуаций, вызывающих страх, тревогу и панику. Все они взяты из моего опыта работы с сотнями людей, которые обучаются медитации. Конечно, их имена и личные данные были изменены из соображений конфиденциальности. Значительная часть этой книги посвящена обучению и практике осознанности. Комментарии и тексты для управляемой медитации строятся на конкретных практиках осознанности. Эти практики способны исцелять и вызывать преобразование. Вы заметите, что управляемые медитации изложены очень подробно. Вы можете попробовать спокойно и свободно делать вдох между строчками текста. Это поможет вам улучшить свою практику. Чтение может отвлекать вас. Возможно, стоит попросить кого-то медленно читать вам об управляемой медитации. В качестве альтернативы вы можете использовать аудиозапись своего голоса или голоса другого человека. В таком случае медитируйте, слушая эту запись. Цель состоит в том, чтобы в конечном счете научиться медитировать без фраз из управляемой медитации. Это не единственные слова, которые можно использовать для любой из практик осознанности. Управляемые медитации служат лишь отправным пунктом. Когда вы станете более опытными и уверенными в себе, вы сможете обойтись без управляемых фраз. Учитесь полагаться на свое собственное понимание и мудрость. Я дам вам много советов о том, как усвоить эти практики и сделать их частью своей жизни. Пожалуйста. Проявите заинтересованность и дисциплину, чтобы сделать это. Двигайтесь вперед в своем темпе. Вы можете обнаружить, что для продолжения движения вам нужно какое-то время поработать с отдельной практикой. Это нормально. Когда вы изучите все практики, вы увидите, как они работают вместе. Но и поймете, что каждая из них хороша по отдельности. Пожалуйста, дайте себе и каждой практике шанс упорно и терпеливо работая. Убедитесь сами. Для того, чтобы эти практики принесли вам пользу, следует их использовать. Опыт, который вы получаете посредством медитации, крайне важен. Важно лишь то, в чем вы убеждаетесь сами. На самом деле, если вы должны сделать выбор между практикой осознанности и чтением о ней, сначала займитесь практикой и продолжайте практиковаться. Если вы будете заниматься практикой, то обнаружите, что прочитанное имеет намного больше смысла, а также, что ваша практика станет глубже, и вы сможете продвинуться дальше. Никогда не считайте, что вы знаете, что происходит. Слова, мысли и иллюзия того, что мы знаем, обманчивы. Лучше практиковать незнание. Не считайте, что ваши мысли — это то, что происходит на самом деле. Карта — не территория. И когда вы занимаетесь практиками и начинаете чувствовать какую-то пользу, не останавливайтесь. Продолжайте практиковаться. Не пытайтесь заставить что-то вернуться или произойти снова. Просто продолжайте быть внимательным. У вас уже есть то, что вам нужно для достижения цели. Вы начинаете путешествие по пути пробуждения. В этом путешествии от вас требуется выполнить определенную работу, быть упорным, и постоянно продолжать, даже когда вы чувствуете безразличие или неуверенность в себе. Если вы останетесь на этом пути пробуждения, ваша жизнь изменится неожиданным и самым замечательным образом. Это гарантированно. Часть первая. Вводная информация. Глава первая. Осознанный подход к страху и тревоге. С точки зрения осознанности, все происходит в настоящий момент. Все, что у нас есть, это настоящий момент. То, что мы называем прошлым, это воспоминания, которые на самом деле имеют место в настоящий момент. А то, что мы называем будущим, это то, что мы сейчас воображаем или планируем. В настоящий момент. Это сосредоточение на настоящем моменте крайне важно для понимания всех наших переживаний, включая страх, тревогу и панику. В настоящий момент ум и тело взаимодействуют с окружающей обстановкой, постоянно изменяющимся и динамическим образом. Если вы хотите обучиться лучшему способу управления страхом, тревогой и паникой, то урок должен начаться с того, что происходит в настоящий момент. Посредством медитации вы учитесь сосредоточивать и удерживать внимание на настоящем моменте. Опираясь на это внимание, через осведомленность или осознанность вы приходите к ясности и пониманию. Из понимания вытекает созидательное и сострадательное действие. Физические переживания тесно связаны с психологическими и эмоциональными переживаниями в каждый момент жизни. Физические ощущения могут вызывать мысли, как в случае, когда вы воспринимаете боль в колене как артрит и начинаете вспоминать историю своего артрита и своего страха перед артритом. А мысли могут стимулировать физические реакции, как в случае, когда вы вспоминаете вспышку гнева навстрече и ваши шеи и плечи сразу напрягаются. Страх, тревога и паника также являются переживаниями, проявляющимися в настоящий момент. Они также управляют физическим, психологическим и эмоциональным вниманием. Отношение к ним как к сиюминутным переживаниям может показаться радикальным. Вероятно, вы считали страх, тревогу или панику в большей степени проблемами, которыми вы должны заняться, или состояниями, или даже заболеваниями, которые, по-видимому, слишком часто определяют вашу жизнь. Может быть, вы даже стали отождествлять себя с ними. Называли ли вы себя тревожным человеком или напуганным человеком, предполагая, что тревога или страх в основном являются вашей сущностью или характеризуют вашу жизнь. На самом деле такое ограничивающее определение самого себя абсолютно неточно, даже если временами тревога настолько сильна, что вы боитесь, что сойдете с ума. Вам кажется, что ваше сердце всегда бьется слишком сильно. Вы избегаете людей и людных мест, потому что боитесь, что выставите себя дураком. Вы перфекционист, мучимый чувством вины, потому что вы чувствуете, что никогда не соответствуете требованиям. Истина в том, что вы намного больше любого сиюминутного переживания, даже если оно такое интенсивное, как страх, тревога или паника. Вы способны признать это, и вы соединиться с собой в целом. Обучаясь искусству внимания и осведомленности или осознанности, вы приходите к глубокому пониманию того, что означает присутствовать в настоящем моменте, и как, научившись слушать всем своим существом, вы можете быть свободны от ограничений и искажений, вызванных страхом, тревогой и паникой. Понимание страха паники и тревоги. Страх и тревога связаны с сильной неприятной боязнью и плохими предчувствиями. Но когда источником боязни является угроза, которая может быть идентифицирована, это чувство называют страхом. Страх можно определить как чувство беспокойства, опасения, боязни или даже ужаса, вызванного присутствием или близостью опасности или угрозы. Например, вы видите змею и чувствуете страх. Или вы обнаруживаете опухоль в груди и чувствуете страх. Или вы слышите по радио в автомобиле, что рядом с вашим городом замечен торнадо и чувствуете страх. Или, когда вы, взбираясь на вершину высокого утеса, скользите к краю и чувствуете страх. Когда боязнь и плохие предчувствия не так явно связаны с идентифицированной опасностью или угрозой, их называют тревогой. Действительно, трудность или неспособность точно определить, о чем вы беспокоитесь, является признаком тревоги. В английском языке слово «тревога» — «anxiety» — происходит от латинского слова anxius, которое означает «страдание и волнение». При тревоге человек глубоко переживает эти страдания и волнения в настоящий момент в уме и теле. Это ощущение испуга является в большей степени внутренним и, очевидно, возникает в ответ на что-то угрожающее, но неясное что-то неопределенное или далекое. Вы не можете идентифицировать опасность, но все равно боитесь. Например, в течение многих недель вы просыпаетесь каждое утро, чувствуя себя напуганным и не знаете почему. Или вы знаете, что это иррационально, но боитесь ездить на лифте в здании, где работаете. Или вы так боитесь летать самолетами, что не рассматриваете вакансии, которые требуют перелетов. Беспокойство — это психическое выражение тревоги. Его можно понимать как сочетание физического переживания тревоги, страха без идентифицированной опасности и мыслей, рассказов, образов и другой когнитивной деятельности, которую вызывает тревога. Например, вы не можете планировать отпуск, не подумав обо всем, что может пойти не так, как надо. Или вы не можете прекратить обдумывать каждую деталь встречи с вашим начальником, намеченные через две недели, или вы не можете перестать волноваться о том, насколько надежна проводка в вашем доме после того, как сгорел дом соседа. Когда чувство страха является интенсивным, внезапным и непреодолимым, но появляется без какого-либо очевидного повода, оно называется паникой. Приступы паники могут начинаться внезапно, без видимой причины. Люди, испытывающие такое острое плохое предчувствие и интенсивный страх, часто думают, что они сейчас умрут. Паника настолько неприятна, что из-за нее люди обычно меняют или прекращают свои действия. Важно признать, что независимо от того, страх это или тревога, присутствует источник опасности или он не ясен, переживание в настоящий момент реакции страха, чувство страха или тревоги неизбежно. Реакция страха наблюдается и переживается в теле, уме и поведении. Когда вы испытываете реакцию страха, вы чувствуете что-то или даже многое из ниже следующего по мере того, как в настоящий момент проявляются физические, когнитивные, эмоциональные переживания и поведенческие проявления. Физические переживания. Ваше сердце бешено колотится. Мышцы напрягаются и сжимаются. Вы потеете, дрожите и трясетесь. Вы испытываете возбуждение или впадаете в оцепенение. У вас может быть ощущение удушья или затрудненное дыхание, дискомфорт или даже боль в груди. Часто возникает тошнота или боли в животе. Обычно начинаются головные боли и боли в пояснице. Вы можете испытывать головокружение, вас может пошатывать, может казаться, что вы сейчас упадете в обморок. Психологические и эмоциональные переживания. Внутренние психологические и эмоциональные переживания также интенсивны. У вас может наблюдаться ощущение нереальности происходящего и диссоциация. Вы боитесь потерять контроль или сойти с ума. Если тревога очень интенсивна, вы можете думать, что сейчас умрете. У вас нарушена способность к сосредоточению и логическому мышлению. Вы сбиты с толку. Ваши мысли повторяются. Вы можете быть озабочены отдельной мыслью или идеей и чувствовать, что зациклились на ней. Возникают чувства отчаяния и безнадежности. Вы чувствуете себя беспомощным или бессильным что-либо сделать с этими очень неприятными чувствами и вызванной ими угнетенностью. Поведенческие проявления. Тревога может проявляться в поведении. Например, вы можете избегать людей или ситуаций. Можете придумывать сложные ритуалы, которые необходимо совершать, прежде чем заняться чем-либо. Или у вас могут быть навязчивые действия, такие как мытье рук или проверка закрыта ли дверь, которые мешают в повседневной жизни. Когда реакция страха возникает неоднократно и сохраняется в течение долгого времени, она называется хронической. Мы можем сказать, что когда страх или тревогу называют хроническими, это означает, что они часто навещают вас в настоящий момент. Хронический страх и тревога могут влиять на ваши отношения, работу, общение, здоровье и внутреннюю жизнь. Когда вы страдаете от хронического страха и тревоги, усиливается чувство беспокойства и волнения. Вам не хватает энергии, и вы легко утомляетесь. Сон нарушен. Вы можете терять способность думать или сосредоточиваться. У вас могут быть провалы в памяти. Вам может быть трудно участвовать в беседах, даже светских. Вы можете чувствовать себя более раздражительными, набрасываться на других, стать чрезмерно склонными к критике или избегать людей. Нередко увеличивается употребление алкоголя и психоактивных препаратов, назначенных врачом или используемых в рекреационных целях. Нормальная или чрезмерная тревога? Каждый человек испытывает тревогу. Возбуждение от тревоги в умеренных формах на самом деле может быть полезным. Тревога усиливает внимание, когда вы, едва не столкнувшись с другим автомобилем, сосредоточиваетесь на своей машине и дорожном движении на всю оставшуюся часть пути по направлению к дому. Умеренная тревога может улучшить качество работы и повысить производительность как в случае, когда комментаторы становятся более сосредоточенными или спортсмены стараются не обращать внимания на отвлекающие факторы перед началом игры. Каждый человек испытывает беспокойство. Многие считают, что небольшое волнение — это хорошо. В менее выраженных формах беспокойство может предупреждать об опасности или указывать на полезное действие. Однако, когда тревога скорее умеренная или интенсивная, чем слабая, Результаты обычно не настолько позитивны. Переживание тревоги среднего уровня бывает весьма неприятным. Это может привести к когнитивной дезорганизации и некоторым или многим физическим симптомам, упомянутым ранее. Высокий уровень тревоги определенно мешает в повседневной жизни, а если она носит хронический характер, может потребоваться лечение у специалиста. Вы можете иметь низкий, умеренный, а иногда даже высокий уровень тревоги и не иметь тревожного расстройства. Эти чувства может вызвать простое реагирование на жизнь. Следующие критерии могут помочь вам понять различия между нормальной и чрезмерной тревогой. Именно присутствие чрезмерной или патологической тревоги определяет тревожные расстройства. Чрезмерная тревога. Имеет очень незначительную видимую причину и возникает без веского основания. Имеет неприятный уровень интенсивности, намного превышающий повседневную тревогу. Длится дольше, чем повседневная тревога, иногда до нескольких недель или месяцев. Оказывает существенное негативное влияние на жизнь, может приводить к разрушительному поведению, такому как аутизм, избегание, переедание а также злоупотребление алкоголем или другими психоактивными веществами. Тревожные расстройства являются самыми распространенными из всех психических расстройств. Это тяжкое бремя для страдающих ими людей и их близких, а также для общества, из-за снижения производительности труда и повышенного использования ресурсов здравоохранения. В Соединенных Штатах тревожными расстройствами ежегодно заболевают 15,7 миллиона человек, и 30 миллионов страдают от них в какой-то период жизни. Лепин, 2002 год. Американская психиатрическая ассоциация (American Psychiatric Association) выделяет 10 тревожных расстройств и неопределенное тревожное расстройство. С точки зрения осознанности важно помнить, что характерные симптомы этих расстройств, сочетание физического возбуждения, навязчивых и беспокоящих мыслей и очень неприятных ощущений, проявляются в настоящий момент. Чрезмерная тревога – это реакция страха в настоящий момент без какой-либо очевидной причины или по причине, которая не объясняет интенсивность страха. Самопомощь – это важный компонент всеобъемлющего плана лечения но не замена необходимого лечения. Если вы полагаете, что у вас может быть диагностируемое тревожное расстройство, вам следует проконсультироваться у компетентного специалиста по психическому здоровью. Причины тревоги и тревожных расстройств. В последние годы мы стали намного лучше понимать причины тревоги и патологической тревоги поскольку были изучены физические и нейрохимические механизмы страха и тревоги. Однако необходимо провести намного больше исследований, и в настоящее время понимание этих заболеваний далеко не полное, что отражено в разнообразии теоретических моделей, объясняющих тревогу и ее патологические формы. Согласно современному пониманию страха и тревоги, их причиной является тесное взаимодействие биологии, когнитивно-эмоциональных факторов, И стресса. Биология. У каждого человека есть тело. Оно является фундаментальной биологической и неврологической основой наших сиюминутных переживаний и взаимодействия с реальностью. К важнейшим факторам, определяющим роль тела в тревоге, относится функционирование центральной и периферийной нервных систем а также множество органов и систем, которые реагируют на сигналы из нервной системы и связаны с ней. Так как тело жизненно важно для переживаний, вполне логично, что генетические особенности могут оказывать серьезное влияние на тревогу. Хотя в настоящее время доказательств недостаточно, по-видимому, тревожные расстройства в определенной степени имеют наследственную природу. Эта наследственность, вероятно, опосредована различиями в чувствительности основных областей мозга каждого человека. Эти области различаются по их реакции на множество модуляторов и медиаторов стресса, активных в мозге и теле. Однако нужно еще многое узнать о том, как эта склонность к тревоге передается из поколения в поколение и как ее учитывать во время лечения. В некоторых отношениях вы мало контролируете реакции тела. Но оно разумно и может обучаться. Появляется все больше доказательств того, что люди могут научиться оказывать значительное влияние на реакции и функции своего организма, усвоив и используя ряд методов, основанных на связи ума и тела. Медитации и практики релаксации, о которых вы узнаете из этой книги, яркий пример связи ума и тела. Определенные заболевания, лекарства и другие вещества могут способствовать возникновению тревоги и приступов паники или вызывать их. Их подробное обсуждение выходит за рамки этой книги. Однако, если тревога оказывает значительное влияние на вашу жизнь, пожалуйста, проконсультируйтесь у врача, чтобы определить, есть ли причина для тревоги, требующая медицинского вмешательства. Подумайте, какие лекарства и другие вещества вы используете, поскольку список препаратов, вызывающих тревогу, довольно длинный и включает в том числе кофеин, табак и аспирин. Когнитивно-эмоциональные факторы. Вторым важным фактором, способствующим возникновению тревоги и паники, очевидно является влияние детского опыта и семейного окружения на самовосприятие человека, отношения с другими людьми и способы реагирования на жизненные обстоятельства и стрессоры. Например, было доказано, что такие факторы, как представление о мире как об угрожающем или напротив комфортном месте, уровень уверенности в себе и в своей способности справляться со стрессорами, а также способность контролировать и выражать чувства к самому себе и другим, оказывают большое влияние на здоровье и умение справляться с трудностями. Каждый из этих факторов периодически активизируется в настоящий момент и, в свою очередь, влияет на то, как вы переживаете происходящее и что делаете в связи с этим. На переживания страха и тревоги оказывают непосредственное влияние ваши мысли, восприятия и эмоции в данный момент. Вы можете работать с этими мощными установками и представлениями, так же, как и овладеть навыками для работы с физическими реакциями страха и тревоги в настоящий момент. Крайне важно понять, что представления и паттерны реакций можно распознать, изменить и заменить на более адаптивные и здоровые. Стресс. Третьим основным фактором, способствующим развитию тревоги и особенно тревожных расстройств, является кумулятивная или долгосрочная роль стресса. Хронический стресс может иметь различные причины, но если его не контролировать, это вызовет очевидные последствия. Хронический стресс значительно повышает вероятность заболеваний и расстройств, касающихся физической, эмоциональной, социальной и даже духовной сферы. Лечение тревожных расстройств. Наиболее широко применяемые подходы к лечению тревоги основаны на использовании лекарств определенных типов психотерапии или их сочетании. Обычно прописываемые лекарства включают трициклические антидепрессанты и еще один класс антидепрессантов, известный как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. В некоторых случаях вместо них могут быть прописаны ингибиторы моноаминоксидазы. Наиболее распространенные виды психотерапии – поведенческая терапия и когнитивно-поведенческая терапия. В поведенческой терапии используются такие методы, как релаксационный тренинг и постепенное предъявление того, что пугает человека, как способ справиться со страхами. Когнитивно-поведенческая терапия помогает научить распознаванию паттернов мышления, ощущений тела и ситуаций, которые вызывают страхи, и реагировать на них по-другому. Однако даже после многолетних исследований и совместных усилий по разработке более эффективного лечения тревожных расстройств, имеющиеся в настоящее время методы мало помогают. Из-за этого работники системы здравоохранения и исследователи продолжают искать новые подходы. В последние годы они стали обращать внимание на методы самопомощи, включая медитацию. Становится все понятнее, что пациенты играют важную роль в своем лечении и выздоровлении. Методы медитации, в которых сделан особый акцент на осознанности, все чаще применяются в клинических условиях. Медицинская литература, посвященная лечению тревоги, начинает отражать эту тенденцию. Термин «когнитивная психотерапия», основанная на осознанности, завоевывает популярность. И все больше профессионалов занимаются исследованием и применением сочетания осознанности, медитации и когнитивно-поведенческой терапии. Джон Тиздейл и Зиндел Сигал с авторами в 2000 году опубликовали исследования, указывающие на то, что подход к когнитивной психотерапии, основанной на осознанности, может предотвратить рецидивы большой депрессии. В 2002 году Лизабет Ремер опубликовала всесторонний обзор когнитивных подходов к тревоге и обсудила роль осознанности в ее лечении. Она пришла к заключению, что осознанность может быть особенно полезной для людей с генерализованным тревожным расстройством. Хотя авторы обеих статей предостерегают от преждевременных выводов, они приводят веские аргументы в пользу исследований на стыке осознанности и терапевтических подходов. В 2005 году была опубликована книга «Принятие и основанные на осознанности подходы к тревоге» под редакцией Сьюзен М. Орсильо и Ремер в которой предложены захватывающие новые возможности лечения различных тревожных расстройств с использованием осознанности. Резюме. Страх, тревога и паника могут быть очень интенсивными переживаниями. Их также можно понимать как переживания, которые появляются и исчезают в настоящий момент. Это верно как для нормальной, так и для чрезмерной тревоги. Вы можете научиться управлять страхом и тревогой используя релаксацию и внимание, а также сохраняя сосредоточенность на настоящем моменте. Поскольку вы испытываете страх и тревогу в настоящий момент, для управления ими крайне важно, чтобы вы учились оказываться и оставаться в настоящем моменте. Практика осознанной медитации переключает внимание на настоящий момент. Появляется все больше доказательств того, что совершенствование ежедневной практики медитации с акцентом на осознанности, доброжелательной, безоценочной осведомленности помогает управлять страхом, тревогой и паникой. Глава 2. Намеренное сосредоточение внимания. Практиковать осознанность значит учиться расслабляться и оставаться в настоящем моменте с безоценочной и доброжелательной осведомленностью. Осознанность развивается в результате сосредоточения внимания, намеренного и старательного, на содержании данного момента доброжелательным и открытым образом. Как мы увидим, осознанность развивается через ежедневную практику медитации. Для того, чтобы овладеть лучшим способом управления страхом, тревогой и паникой, важно научиться расслабляться, и практиковать намеренное сосредоточение внимания. По мере того, как вы будете развивать свою способность к осознанности посредством медитации, вы обнаружите, что можете быть расслабленным и осведомленным. Вы начнете реагировать на переживания страха, тревоги или паники, а не исходя из них, или как будто они являются вашей сущностью. Когда вы начнете все больше и больше рассматривать эти переживания как свои состояния в настоящий момент, а не как врага или проблему, они уже не будут доминировать над вашей жизнью. Вы будете реагировать на них более эффективно. В этой книге есть следующие основные мысли. Хотя вы можете бороться со страхом, тревогой или паникой, у вас уже есть то, что вам нужно для изменения своей жизни. Осознанность, доброта и сострадание находятся внутри вас. Это изменение основано на осознанном присутствии, которое является безоценочной, спокойной, принимающей все как есть осведомленностью о настоящем моменте. Практикуя осознанность, мы делаем акцент на существовании, а не на действии. Ваше переживание страха, тревоги или паники изменяется, когда вы делаете его непосредственным объектом осознанности. В подходе, основанном на осознанности, рекомендуется повернуться лицом к страху, тревоге и панике, когда они возникают. Вы не прячетесь от них, не спасаетесь бегством и не пытаетесь их подавить. Этот подход к страху, тревоге и панике наиболее эффективен, когда вы превращаете осознанность в образ жизни. Осознанный подход к жизни — это знакомство и установление контакта с каждым переживанием, возникающим и существующим в настоящий момент. Осознанность не слишком эффективна, если вы будете рассматривать ее как метод или технику и использовать лишь тогда, когда страх, тревога или паника уже появились и беспокоят вас. Осознанность становится образом жизни, когда в ее основе лежит ежедневная практика медитации, и вы распространяете эту практику на всю жизнь. Конкретные практики медитации, включая описанные в этой книге, предназначены для того, чтобы помочь вам в превращении осознанности в образ жизни. Направленность различных практик варьируется, однако все они нацелены на то, чтобы помочь вам присутствовать в настоящем моменте жизни, независимо от того, что в этот момент происходит в вашем внутреннем мире и вокруг вас. Действительно ли практика осознанности помогает? Единственный способ узнать, будет ли практика осознанности эффективна в вашем случае, попробовать заняться ею. Однако все большее количество медицинских исследований указывает на то, что люди, сталкивающиеся с самыми разными проблемами, включая тревогу и панику, могут получать огромную пользу от развития осознанности с помощью целеустремленной практики ежедневной медитации. Сама по себе осознанность ⁇ это базовое человеческое качество. Она представляет собой способность к сознательному присутствию в настоящем времени. Это доброжелательная, безоценочная осведомленность о настоящем моменте с его принятием. Люди в течение тысячелетий систематически развивали это качество посредством медитации. Задача заключалась в том, чтобы улучшить духовную практику и помочь реализации более высокой цели, И смысла жизни. С 1960-х годов, когда масштабные социальные изменения вызвали на Западе интерес к медитации, восточным духовным практикам и измененным состояниям сознания, отмечался растущий интерес к медитации и осознанности в связи со здоровьем и исцелением. Лин Фриман в книге издательства Мосби Нетрадиционная и Альтернативная медицина Freeman and Lowless 2001 года указывает на то, что, несмотря на тысячелетний опыт медитации, только последние 25 лет в западной культуре медитация исследовалась как медицинское вмешательство. Согласно Фриману и Лоулису, эти исследования были сосредоточены на четырех отдельных формах медитации. Трансцендентальной медитации, методе контролируемого дыхания, разработанном Гербертом Бенсоном, клинически стандартизированной медитации, предложенной Патрицией Каррингтон с коллегами, и осознанные медитации. Фриман отмечает, что осознанная медитация значительно отличается от трех других тем, что первые три — это, по сути, техники сосредоточения, которые предписывают медитирующему сконцентрировать внимание на единственном объекте, таком как фраза или звук. Осознанность — это рассредоточивающая техника, с помощью которой человек расширяет сознание чтобы запустить безоценочное наблюдение за своими умственными действиями и мыслями. Фриман энд Лоулис, 2001 год. Джон Кабатзин Зин был первым, кто использовал осознанную медитацию в медицинских целях, когда основал клинику снижения стресса в медицинском центре Массачусетского университета в 1979 году. Подход, применяемый в этой программе, стал известен как снижение стресса на основе практик осознанности. В рамках этого подхода Кабадзин с коллегами использовали сочетание методов осознанной медитации и осознанной йоги, чтобы помочь тысячам участников эффективнее справляться со стрессом, болью и болезнью. Осознанность и медицинские исследования С 1979 года во многих клинических исследованиях была подтверждена польза практики осознанности для здоровья. Сообщалось, что осознанность связана со снижением уровня тревоги, паники и общего нарушения настроения. Кроме того, осознанность полезна как способ саморегуляции при множестве других состояний. Кабадзин с коллегами в 1992 году опубликовали результаты исследований, проведенных в клинике снижения стресса. Они подтверждают значительное уменьшение симптомов тревоги и паники У пациентов с генерализированным тревожным расстройством, паническим расстройством и паническим расстройством с агорофобией, боязнью находиться в месте или ситуации, из которой трудно вернуться в безопасные условия. В 1995 году Миллер с авторами опубликовали результаты контрольного отчета о группе, исследованной Кабадзином в 1992 Они обнаружили, что через три года большинство испытуемых все еще практиковали медитацию, и у них сохранялся существенный прогресс в уменьшении тревоги. Спека с соавторами в 2000 году сообщали о значительной пользе осознанной медитации в группе больных раком. Медитация уменьшала нарушение настроения в целом и в значительной степени депрессию, тревогу, гнев и волнение. В 1998 году Шапира, Шварц и Боннер Сообщали о данных по группе студентов-медиков и слушателей подготовительных курсов при медицинском колледже, практиковавших снижение стресса на основе осознанности. Они обнаружили значительное уменьшение общего психологического стресса, включая тревогу и депрессию, а также повышение уровня эмпатии и оценок по измерению духовных переживаний. Джон Тисдейл и Зиндел Сигал с авторами В 2000 году сообщали о результатах многоцентрового исследования в Канаде и Великобритании. Они изучали применение осознанности с когнитивной психотерапией для предотвращения рецидивов у людей с большой депрессией. Они обнаружили, что применение техники осознанности в сочетании с принципами когнитивной психотерапии значительно уменьшало риск рецидива у людей с тремя и более эпизодами большой депрессии. Линнехан описывала использование техники осознанности как способ интегрировать принятие в психотерапию, основанную на изменении. Ее работа сосредоточена на людях с диагнозом пограничного расстройства личности и разработанная ею модель диалектическая поведенческая терапия широко применяется. Другие отчеты свидетельствуют в пользу применения осознанной медитации при хронической боли, Кабадзин с авторами 1986 год, Фибромиалгии, Каплан, Голденберг и Гелвин-Надо, 1993 год, Псириазе, Кабадзин с авторами 1998 год, Работе с жителями бедных районов, Рот, 1997 год, Булемии, Кристалли от 1999 год, И снижение стресса, Остин, 1997 год. Предстоит еще очень многое узнать о том, как практика осознанности на самом деле помогает при этих состояниях. Но то, что она помогает, представляется очевидным. Новые исследования Со времени публикации первого издания книги «Успокойте свой встревоженный ум» в области медицинских исследований и лечения тревоги и паники произошло много интересных и важных событий. Хотя детальное изложение всей этой новой информации находится за рамками переработанного издания, стоит отметить некоторые основные моменты. Может ли на самом деле помочь спокойное и безоценочное внимание? Стивен К. Хайс был лидером подхода к преобразованию эмоциональной боли, включая тревогу и депрессию, где осознанность и принятие использовались как отправные точки для отношения к этим переживаниям. Хайес, Штрасали Вилсон, 1999 год, Хайес и Смит, 2005 год. Хайес называет свой подход терапией принятия и ответственности. Он отмечает, что в рамках этого подхода осознанность позволяет смотреть на свою боль, вместо того, чтобы видеть мир с точки зрения боли. Хайес и Смит, 2005 год. Все больше специалистов интересуются этим методом и количество исследований, подтверждающих его ценность, постоянно растет. Действительно ли осознанность полезна для множества тревожных расстройств и состояний? Как уже было отмечено ранее, Сьюзан М. Арсильо и Лизбет Ремер были редакторами книги «Принятие и основанные на осознанности подхода к тревоге» «Арсильо и Ремер, 2005 год», которая имеет особое значение. Это первая работа, где представлены взгляды клиницистов и клинических исследователей, специализирующихся на тревожных расстройствах, на интеграцию осознанности и поведенческой терапии на основе принятия. Помимо соответствующих теоретических моделей и данных исследований, в этой работе детально рассматривается применение осознанности и подходов, основанных на принятии, для определенных категорий пациентов, включая людей с паническим расстройством, социальным тревожным расстройством, генерализированным тревожным расстройством, посттравматическим стрессовым расстройством и обсессивно-компульсивным расстройством. Может ли медитация вызвать изменения в мозге и теле? Последнее исследование, которое стоит особо отметить из-за его новаторского подхода и интересных результатов, было проведено Ричардом Дэвидсоном, Джоном Кабадзином и их коллегами, и опубликована в журнале Psychosomatic Medicine в феврале 2003 года. В этом исследовании деятельность мозга и реакция иммунной системы на вакцину против гриппа измерялись в группе из 25 испытуемых, которые изучали и практиковали осознанную медитацию в ходе восьминедельного тренинга. Эта группа сравнивалась с контрольной группой из 16 человек, которые не обучались и не медитировали. Результаты исследования показали, что у группы, которая медитировала, значительно увеличилась электрическая активность в левой лобной области мозга по сравнению с контрольной группой. Такая повышенная активность в этой области мозга была связана с пониженной тревогой и положительным эмоциональным состоянием. Кроме того, у группы, которая медитировала, отмечены значительно более сильные реакции иммунной системы на инъекцию вакцины против гриппа, чем у контрольной группы. Считается, что это первое исследование, в котором обнаружены корреляции изменений в активности мозга с пониженной тревогой и изменений в функционировании иммунной системы непосредственно с практикой осознанной медитации. Резюме. Мы рассмотрим некоторые из основных представлений о тревоге и системах организма, отвечающих за страх, а также о роли мыслей и установок в поддержании здоровья. Медицинская наука еще не сделала окончательного вывода о том, как возникают тревога и паника, или как лучше их лечить. Обучаясь присутствовать в настоящем моменте и оставаться связанным со своим телом и умом, а также с происходящим в настоящий момент, вы получаете хорошую возможность понять свои переживания страха, тревоги и паники. Опираясь на это понимание, вы будете наиболее эффективно реагировать на них ради исцеления. Есть масса новых многообещающих исследований, которые подтверждают, что осознанная медитация помогает при множестве заболеваний, включая тревогу и панику. Глава третья. Организм и его система, отвечающая за страх. Вы уже знаете, как человек переживает страх. Было сказано, что страх – одна из основных человеческих эмоций. Ключевой момент в том, что страх – это то, что вы действительно можете чувствовать. Вы можете ощутить бешено бьющееся сердце, напряженные мышцы, повышенную настороженность и потные ладони. Глубже в теле, в мышцах и внутренних органах вы можете почувствовать определенные ощущения, движения, спазмы и напряжения. Возможно, вы заметили, что физические ощущения, связанные со страхом, очень похоже на чувства, вызываемые тревогой, беспокойством или паникой. Учитывая то, что мы знаем о связи между разумом и телом, это неудивительно. В 1990-е годы проводились интенсивные и продуктивные исследования, связанные с анатомией мозга, биохимией нервной системы и электромагнитной активностью. Теперь мы знаем намного больше о том, как функционирует мозг в норме и при патологии. Эти открытия очень важны, когда вы практикуете осознанность и сталкиваетесь со страхом и тревогой в своей жизни. Исследования постепенно показывают, как глубоко взаимосвязаны тело и разум. Открывается сложная и захватывающая картина. Будучи человеком, вы находитесь в динамических, постоянно изменяющихся и интерактивных отношениях, включающих ваш ум, тело и окружение. Эти отношения требуют, чтобы у вас были функционирующие системы для приема информации через органы чувств. Еще больше систем должно работать, чтобы оценивать, сравнивать и обрабатывать новую информацию. Наконец, вам нужны системы для хранения и извлечения информации, чтобы использовать ее в будущем, а также для управления этой информацией. Мозг и нервная система постоянно общаются друг с другом и со всем вашим организмом, чтобы оценивать ваше окружение и поддерживать контакт с ним, генерировать, измерять и направлять ваши реакции на это окружение, а также поддерживать актуальное состояние вашей внутренней среды. Главную роль в этих интерактивных отношениях играет врожденная способность реагировать на чрезвычайные ситуации, реакция «бей или беги», а также у вас есть мощная врожденная способность успокаиваться, реакция релаксации. Каждая из них присуща всем людям. Эти реакции действуют таким образом, что они могут происходить в вашем теле, однако за пределами осознанных переживаний. Важно то, что они также могут изменяться под влиянием ваших осознанных переживаний. Ричард Дэвидсон из Висконсинского университета в Мадисоне является основателем нейробиологии эмоций, раздела психологии, который изучает механизмы мозга отвечающие за переживания эмоций. Дэниел Гоулман в книге «Разрушительные эмоции. 2003 год» цитирует доктора Дэвидсона. «Одно из самых впечатляющих открытий в нейробиологии за последние пять лет состоит в том, что определенные области мозга, лобные доли, миндалевидное тело и гиппокамп, изменяются под влиянием опыта. Это части мозга, на которые значительное влияние оказывают эмоциональное окружение, в котором мы воспитаны, и повторяющиеся переживания. Другими словами, функционирование мозга на самом деле может изменяться под влиянием опыта. И ваши действия, являющиеся частью этого опыта, например, изучение медитации, способны изменять то, как на самом деле функционирует ваш мозг. Страх — это реакция, которую вы чувствуете в теле в присутствии внешней угрозы или опасности. А тревога — это реакция, которую вы чувствуете в теле, когда опасность или угроза находится внутри вас, и она более неопределённа. Так или иначе, это работает система организма, отвечающая за страх. Что именно происходит в мозге и теле при реакции «бей или беги» или реакции страха? «Бей или беги» Реакция «бей или беги» — это то, что вы чувствуете в своем мозге и теле и называете страхом. Эту реакцию иногда именуют стрессовой реакцией. Первые исследователи стресса, такие как Уолтер Б. Кеннон и Ганс Селье, обнаружили и описали возбуждение и физические изменения у животных перед лицом опасности или стрессоров. Фримен и Лоулис, 2001 год. Они видели, что повышение кровяного давления — частоты сердечных сокращений, мышечного тонуса и настороженности в сочетании с выработкой в организме мощных гормонов подготавливает животное к защите или бегству. Именно Кеннон в 1920-е годы ввел в употребление термин «бей» или «беги». Селье, работавший в 1950-е, популяризировал термин «стресс». Интересно отметить, что Селье определял стресс как реакцию на стрессор или воздействие. Он рассматривал стресс как неспецифическую реакцию ума и тела на любое давление или воздействие, с которым сталкивается животное или человек. Таким образом, то, что мы называем страхом, тревогой или даже паникой, является переживаниями ума и тела, которые активизируются и управляются системой организма, отвечающей за страх и присущей нам как людям. Система, отвечающая за страх, связана с несколькими центрами мозга и системами организма. Сигналы передаются по нервным путям и через циркулирующую в организме кровь и модулируются немыслимым множеством гормонов стресса, белков и других веществ в нейроэндокринной системе. В результате физические, когнитивные и эмоциональные компоненты стресса резко активизируются, когда в системе страха звучит сигнал тревоги. Эти переживания во всех своих проявлениях предназначены для того, чтобы подготовить вас к защите или бегству от опасности. Когда эта общая реакция ума и тела рассматривается как ответ на опасность или стрессор, ее также называют стрессом. Когда человек говорит «я ощущаю стресс», на самом деле он испытывает в уме и теле возбуждение от подготовки к борьбе или к бегству. Причина, по которой эти чувства настолько интенсивны и неприятны, обычно состоит в том, что они нарастали в течение долгого времени как длительный и хронический стресс, или особенно сильно развились в неожиданной, напряженной и стрессовой ситуации. У впечатляющих физических изменений в организме множество мощных химических посредников, гормонов стресса. Самые известные – адреналин и кортизол. Адреналин играет главную роль в активации организма для борьбы или бегства. Его действия приводят к учащенному сердцебиению, быстрому и поверхностному дыханию, обильному потоотделению и дрожи. Известные эффекты кортизола включают мобилизацию глюкозы, запасов сахара в организме, для быстрого снабжения энергией, повышение чувствительности тела к другим гормонам стресса и подавление иммунных и воспалительных реакций. При острой или непосредственной стрессовой реакции адреналин, кортизол и все другие гормоны стресса выделяются и действуют на целевые органы и ткани. Когда угроза уменьшается, реакция ослабевает и организм возвращается в более уравновешенное состояние. Как работает система, отвечающая за страх? Согласно современным исследованиям, ключ к пониманию системы, отвечающей за страх, находится в менделевидном теле, небольшой структуре, расположенной глубоко в мозге. У нее есть мощные связи с различными областями мозга и организма в целом. Эта область мозга тесно связанная со страхом. Джозеф Лиду называет менделевидное тело «втулкой в колесе страха». Лиду, 1996 год. Для того, чтобы понять это, представьте себе следующее. В центре колеса находится мендолевидное тело. Его окружают и с ним связаны спицами колеса системы обработки информации, находящиеся в мозге и теле. Эти системы собирают, отправляют и постоянно получают информацию от миндалевидного тела. Информация бывает следующих видов. Непосредственная сенсорная информация. Сигналы, поступающие от глаз, ушей, носа, языка и тела. Сенсорная информация, которая была обработана высшими центрами головного мозга. Например, когда сенсорная кора решает, что предмет определенной формы, лежащий на земле перед вами, это палка, а не змея, она посылает сигналы в мендолевидное тело, чтобы отключить реакцию страха. Поступающая информация, связанная не с органами чувств, а с воспоминаниями и контекстами. Например, просто некая мысль или воспоминание может вызвать чувство страха или тревоги. Поступающая информация, которая может затормозить или ослабить возбуждение в менделевидном теле. Этим тормозящим действием, как полагают, обладает передняя область головного мозга, префронтальная кора. Есть очень быстрый, прямой, проводящий путь для сигналов от любого из органов чувств непосредственно к менделевидному телу. Эта информация не чистая или точная. Но поскольку она поступает быстро, организм может почти немедленно реагировать на опасность. На вас неожиданно бросается собака, поблизости включается пожарная сигнализация, грузовик едет на красный сигнал светофора и едва вас не сбивает. Такие яркие картины и звуки могут активизировать миндалевидное тело. Сигнал передается по этому первому, самому прямому пути. Миндалевидное тело дает сигнал тревоги остальной системе, отвечающей за страх. Она активизирует гипоталамус, регулирующий центр в мозге, который посылает сигналы в вегетативную нервную систему, часть нервной системы, работающая без нашего сознательного контроля, которая, в свою очередь, посылает сигналы для выработки химических посредников, действующих на органы и ткани, чтобы запустить реакцию «бей» или «беги». Есть второй, более медленный проводящий путь, по которому также передается входящий сигнал, в то время как активизируется первый, самый прямой путь. При нормальном, не стрессовом функционировании мозга различные высшие мозговые центры также обрабатывают поступающие сенсорные сигналы. Они оценивают эту информацию, сравнивают ее с похожей информацией или сохраненной в памяти и интерпретируют ситуацию как безопасную или опасную. Когда поступающая информация оценивается как безопасная, эти центры способны отменить или затормозить сигнал тревоги, активизированный менделевидным телом. Быстрый путь доставляет новую сенсорную информацию к миндалевидному телу и вызывает экстренную реакцию. Более медленный путь обрабатывает ту же самую информацию, и затем может установить связь с менделевидным телом, чтобы отключить или поддержать экстренную реакцию. Это означает, что высшие центры должны правильно обработать сообщение, чтобы отключить экстренное реагирование. Главная функция высших центров — препятствовать продолжению неуместного экстренного реагирования. Если эта тормозящая функция высших центров, особенно префронтальной коры, нарушена, или если высшие центры по ошибке определяют поступающую информацию как опасную, сигнал тревоги звучит громче. Многие исследователи теперь полагают, что эта дисфункция или неспособность торможения в системе, отвечающей за страх, способствует развитию тревожных расстройств. Как отмечает Эдмунд Джеборн в 2000 году, приступы паники наиболее вероятны, когда вся эта система страха чрезмерно чувствительна, Возможно, потому что ранее она активизировалась слишком часто, слишком сильно или и то, и другое. Борн далее предполагает, что изменения в этой системе могут быть результатом острого стресса или долгосрочным результатом множественных стрессов в течение долгого времени. Выводы из этого очевидны. Если тревога возникает из-за дисфункции системы, отвечающей за страх, то управление тревогой зависит от способности любыми доступными средствами позволить системе, отвечающей за страх, функционировать должным образом. Развитие навыков расслабления и осознания настоящего момента посредством медитации является важным способом поддержать здоровое функционирование системы вашего организма, отвечающей за страх. Разумное тело. Ваше тело не забывает переживания страха. Оно вполне разумно. У него есть способность обучаться и помнить, чтобы при возникновении подобной ситуации в будущем оно могло автоматически возвратиться к знакомым позам, движениям и реакциям. Разумность тела становится очевидной, когда вы думаете о таких обычных действиях, как ходьба, чистка зубов или вязание. Когда-то, возможно, несколько лет назад, вы не выполняли этих действий. Затем вы начали это делать. Сначала не все было гладко, но постепенно ваше тело научилось этим движениям, и они стали естественными. Тело чему-то учится и что-то запоминает из каждого переживания. Например, если вы находитесь в травмирующей или чрезвычайно напряженной эмоциональной ситуации, и запущена реакция «бей или беги», то простого воспоминания об этом случае в дальнейшем вполне достаточно, чтобы вызвать в теле похожие физические переживания. Ваше тело хранит информацию о данной ситуации, и воспоминания о ней заставляют мышцы напрягаться так же, как они напрягались в той ситуации и научились этому тогда. Согласно современным представлениям, память — это результат работы нескольких различных систем в мозге и теле. На самом деле есть различные типы памяти. Эмоциональная информация или информация о страхе сохраняется и извлекается с помощью одной системы, а информация в сознательной или декларативной памяти с помощью другой. Лиду утверждает, что в случае системы менделевидного тела извлечение информации приводит к проявлению физических реакций, которые готовят человека к опасности. 1996 год. Когда тело возбуждается через систему, отвечающую за страх, это возбуждение запоминается. Еще многое предстоит узнать об обусловливании страха, памяти тела и их связи с тревогой. Мы действительно знаем, что важно развивать осознание тела, распознавать паттерны мышления и памяти, а также терпеливо работать с глубоко обусловленными привычками, связанными с реакцией страха, как физическими, так и когнитивными. Тревога и хронический стресс. Итак, у нас есть система, отвечающая за страх. Мозг может или отменить сигнал тревоги, включенный менделевидным телом, или поддержать его. Действие отмены зависит от обрабатывающей активности в высших мозговых центрах. Результирующая реакция «бей» или «беги» очень интенсивна, и в ней участвуют многие системы организма, а тело может запоминать свои переживания. Все это заложено в нас, как в людях, чтобы пережить непосредственную опасность. Как способ справиться с непосредственной опасностью, реакция «бей или беги» вполне оправдана и довольно эффективна. Но что происходит, когда система, предназначенная для краткосрочных реакций на иногда возникающие чрезвычайные ситуации, становится долгосрочным образом жизни? Хронический стресс – это постоянная и повторяющаяся активация системы, отвечающей за страх в течение длительных периодов времени. По существу, реакция «бей или беги» активизирует тело и подготавливает его для энергичных физических действий. Но в случае со стрессорами, с которыми сталкивается большинство из нас, это, например, сложности на работе или в семье, физические действия не приводят к облегчению или решению проблем. Они буквально не помогают нападать или убегать. Медицинские исследования продемонстрировали некоторые интересные и важные эффекты долгосрочного возбуждения системы, отвечающей за страх. Шелли Э. Тейлор, психолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, была лидером в понимании влияния стресса на здоровье и провела новаторское исследование различий в реагировании на стресс мужчин и женщин. В своей книге 2002 года «Инстинкт заботы» Тейлор выделяет следующие последствия хронического стресса для здоровья. Повторные реакции «бей» или «беги», которые повышают частоту сердечных сокращений и кровяное давление, способствуют развитию гипертонии и болезней сердца. Повторная активизация гормонов стресса, особенно глюкокардиоидов, может привести к иммунодефициту, вызвать или усилить депрессию, а также нарушить память и другие мыслительные процессы. Если хронический стресс приводит к хронически повышенному уровню глюкокардиоидов, может понизиться активность инсулина и возрасти риск развития диабета. При хроническом стрессе увеличивается риск возникновения рака, потому что иммунная система, которая обычно улавливает раковые клетки на ранних стадиях развития злокачественной опухоли, становится менее эффективной. Хронический стресс также может быть основным фактором в развитии тревожных расстройств. Как утверждает Борн, если ваше самое слабое место нейроэндокринная и нейромедиаторная системы мозга, то вы будете больше подвержены развитию нарушений поведения, таких как перепады настроения, генерализованная тревога или паническое расстройство. Борн, 2000 год. Хронический стресс означает хроническое перевозбуждение организма через систему, отвечающую за страх. Цена этого перевозбуждения высока, и физическая, и эмоциональная. К счастью, есть хорошие новости. В вас заложена реакция, уравновешивающая реакцию «бей или беги». Есть различные способы активизировать ее, и медитация – один из них. Реакция релаксации. Связь между разумом и телом работает и при реакции релаксации. Только на этот раз она полностью изменяет активацию реакции «бей или беги». Короче говоря, сердечный ритм замедляется, дыхание замедляется, кровяное давление понижается, мышцы смягчаются и расслабляются. В теле и уме нарастает чувство непринужденности и спокойствия. Когда кризис или чрезвычайная ситуация остаются позади, организм восстанавливает равновесие благодаря отделу нервной системы, который управляет спокойствием, расслаблением и функциями тела в состоянии покоя, такими как пищеварение и частота сердечных сокращений. Герберт Бенсон из Гарвардской медицинской школы является пионером в области медицины разума и тела. В конце 1960-х годов он начал изучать испытуемых, практиковавших трансцендентальную медитацию. При этой практике медитирующие люди в течение некоторого времени спокойно сидели и повторяли определенную фразу. Всякий раз, когда они отвлекались, им давали инструкцию повторять ее дальше. Бенсон с коллегами измеряли физиологические функции, когда испытуемые медитировали и когда они были заняты обычными мыслями. Бенсон в 1993 году подытожил впечатляющие результаты этого исследования. Скорость дыхания, потребление кислорода и уровень лактата крови, химического вещества, которое при высоких уровнях связано с тревогой, а при низких со спокойствием, заметно уменьшились, когда испытуемые медитировали. Кроме того, чаще отмечались мозговые волны, связанные с отдыхом и расслаблением, альфа, тета и дельта волны, тогда как бета-волн, связанных с нормальной активностью в состоянии бодрствования, стало меньше. Бенсон измерил и описал то, что практики медитации знали в течение тысячелетий. Сосредоточивая внимание и управляя осознанием, люди могут входить в состояние необыкновенного спокойствия и расслабления. Бенсон назвал это «реакцией релаксации». И за годы, прошедшие с тех пор, как он ввел в употребление этот термин, удалось многое узнать о способности тела успокаиваться и расслабляться, и о способности ума активизировать это состояние. В своей книге «Не паникуйте» 1986 года Р. Рид Уилсон утверждает, что многие люди, склонные к панике, боятся потери контроля, если они расслабятся или дадут себе волю. По этой причине Уилсон предпочитает использовать фразу «реакция успокоения», а не «реакция релаксации». Независимо от того, как вы решите это называть, Способность расслаблять умы и тело является важным надежным союзником. Научившись успокаиваться, вы можете начать уравновешивать перевозбуждение от хронического стресса. Это даст вам много преимуществ. С точки зрения осознанности, расслабление не является конечной целью. Однако крайне важно иметь спокойное и расслабленное внимание, чтобы оставаться присутствующим в настоящем моменте и сохранять осознанность. Если вы научитесь активизировать спокойствие и непринужденность в уме и теле через сосредоточение внимания, это обеспечит прочную основу для присутствия в настоящем моменте, которая потребуется вам для управления страхом, тревогой и паникой. Резюме. Реакция страха чрезвычайно сильна. Она возникает почти мгновенно. Однако каждый из нас способен изменить свои реакции. Обучение медитации может позволить вам скорее чувствовать страх, чем реагировать на него. Глава четвертая. Тревога и сила разума. В начале 17-го столетия, на излете эпохи Возрождения, французский философ Рене Декарт заявил «Я мыслю, следовательно, существую». Поскольку Декарт жил во времена расцвета человеческого интеллекта, Когда на первом месте были разум и знания, он сосредоточился на мыслительной деятельности, особенно на сомнении, взяв его за основу своей идентичности. В наше время, в начале 21 века, с точки зрения медицины врачующей разум и тело, правильнее было бы сказать «я — это то, о чем я думаю», или «я — это не мои мысли», или даже «я — больше, чем мои мысли». Эти утверждения лучше отражают все большее понимание связи сознания, внутреннего мира с его мыслями, чувствами, воспоминаниями и так далее, и состояние здоровья в целом через взаимодействие мозга и тела. Способность ума и сердца влиять на тело и здоровье, давно признанная народной мудростью, теперь подтверждена учеными-медиками. То, что вы думаете и чувствуете, как вы говорите с самим собой, и оцениваете происходящее внутри и вокруг вас, оказывает сильное влияние на ваше здоровье и благополучие. Сила мысли. Тревога и паника часто появляются в результате вызывающих страх мыслей и установок, а не физической угрозы. Действительно, установка или осознание в восприятии опасности очень важны. В своей книге «Не паникуйте», опубликованной в 1986 году, Рид Уилсон указывает, что люди, места и события вызывают панику только после того, как мы понимаем их смысл. Магазин — это просто магазин, речь — это просто речь. Поездка — это просто поездка, пока мозг не интерпретирует их как опасные или угрожающие. Следовательно, чтобы подавить панику, вы должны вмешаться в момент интерпретации. Мы знаем, что ум и тело не существуют независимо друг от друга. Мозг и нервная система, эндокринная и иммунная системы связаны между собой. И хотя ученые еще не пришли к единому мнению в понимании того, как именно сознание как ключевой элемент психики зависит от мозга и нервной системы, уже многое известно о взаимосвязях между мозгом и телом. В мозг поступает огромное количество информации от тела и из окружающей среды благодаря органам чувств. Высшие мозговые центры обрабатывают ее, сохраняют в памяти и генерируют команды для организма и его систем на этой основе. Система организма, отвечающая за страх, включает специализированные области мозга, обрабатывающие сенсорную информацию и добавляющие к ней контекстуальное значение, прежде чем отправить организму сообщения, которые изменяют реакции «бей» или «беги». Другие области и системы мозга отвечают за такие знакомые и важные функции, как язык, кратковременная и долговременная память, внимание, возбуждение, осознание, познание, эмоции, контроль движений и деятельности, а также социальное поведение. Физическая и химическая основа функционирования мозга и тела поразительна. Согласно некоторым оценкам, в нервной системе человека около 10 миллиардов нейронов, связанных между собой чрезвычайно сложными способами. Осознание своего «я» и сиюминутное ощущение собственного тела и окружающего мира являются результатом именно этой удивительной активности множества информационных систем. Мысли имеют над нами власть и через взаимодействие мозга и тела могут ее применять. И то, что мы называем «я», включая наш разум, на самом деле возникает сиюминутно, способами, которые не вполне поняты наукой, в результате взаимосвязанной деятельности мозга и тела, взаимодействующих с постоянно изменяющимся окружением. Мысли и эмоции, которые к нам приходят, такие как страх и тревога, и более глубокие установки и убеждения, которые есть у каждого человека, оказывают непосредственное и глубокое влияние на реальные переживания, возникающие в каждый момент. Это происходит потому, что у мыслей, эмоций и убеждений есть прямая и постоянная обратная связь с системами, обрабатывающими всю входящую и исходящую информацию. С точки зрения управления страхом и тревогой, это и хорошая, и плохая новость. Плохая состоит в том, что пугающие или тревожные мысли могут подпитывать и направлять систему организма, отвечающую за страх, в значительной степени опосредованно, через связи с менделевидным телом. Поступающая к менделевидному телу информация включает сенсорные и измененные сенсорные данные, плюс данные из других, связанных с ней несенсорных высших центров таких как те, которые отвечают за мышление и память. Вся эта высокоуровневая входящая информация предназначена для того, чтобы была возможность отменить экстренные сигналы миндалевидного тела организму, как только высшие центры смогут оценить ситуацию. Если высокоуровневая поступающая информация, мышление, не отменяет сигналы менделевидного тела, а скорее стимулирует его, то система, отвечающая за страх, активизируется еще больше. Другими словами, если высшие мозговые центры решают, что ситуация опасна, они подтверждают первоначальный сигнал миндалевидного тела об опасности, вместо того, чтобы послать успокаивающее сообщение. Это полезно, когда ситуация действительно опасна. Но когда наши высшие мозговые центры генерируют тревожные мысли о чем-то угрожающем, но неопределенном, в то время как мы не подвергаемся никакой реальной опасности, Наша реакция страха остается включенной без какой-либо непосредственной причины. Хорошая новость в том, что высшие центры могут доминировать над системой, отвечающей за страх, и отключать ее. Легко понять, почему осознание своих мыслей и способность позволить им существовать, вместо того, чтобы отождествлять себя с ними, могут быть очень важными при обучении управлению страхом и тревогой. Умение осознавать свои мысли и представления и изменять те из них, которые стимулируют систему, отвечающую за страх, — невероятно мощный инструмент. Итак, можете ли вы изменить функционирование своего мозга? Можете ли вы изменить встроенную реакцию, практикуя медитацию? Появляется все больше доказательств того, что мозг намного более гибок и пластичен, чем считалось ранее. И ответ — да, возможно. И вы можете изменить функционирование мозга с помощью медитации. В исследовании, результаты которого были процитированы во второй главе этой книги, доктор Ричард Дэвидсон, Джон Кабат-Зин и их коллеги в 2003 году изучали функционирование мозга и осознанную медитацию у работников одной фирмы. Джон Каббетзин в течение восьми недель обучал их осознанной медитации. Функционирование мозга измерялось с помощью МРТ и ЭЭГ до того, как они начали обучение, а также 8 и 16 недель спустя. Различия были очевидны. Результаты показали, что активность в лобной доле у медитирующих изменилась, повысившись в связи с такими чувствами, как радость, счастье и низким уровнем тревоги. Хотя это только одно исследование, Оно делает более весомым тезис о том, что связи между областями мозга, отвечающими за мышление и за чувства, эмоции, намного более пластичны, чем полагали ранее. Это означает, что вы действительно можете научиться контролировать свое настроение и мысли, избавляясь от тех, что вас тревожит. И в результате у вас будет меньше тревоги и больше энергии и радости. Влияние мыслей и эмоций на здоровье. Задумайтесь на мгновение над вашим повседневным опытом. Вы заметили, что те или иные мысли могут вызывать реакцию тела? Повторяются ли у вас отдельные утверждения или паттерны мышления? Вы осознали, как они связаны с чувством страха, тревоги или беспокойства? Вы когда-нибудь замечали, как ваше тело приводится в действие этими паттернами мышления и утверждениями? Знакомые всем выражения служат доказательством того, что многие люди наблюдали связь между разумом и телом. Он взорвался от гнева. Она умерла из-за разбитого сердца. Он не находит себе места от волнения. Она испугалась до смерти. Это лишь несколько всем известных примеров того, как в повседневном языке отражается то, что мы признаем сильное воздействие мыслей и эмоций на здоровье. Последние годы медицинские исследования позволили сделать любопытные открытия о связи между мыслями, эмоциями и здоровьем. Гнев и враждебность Редфорд Уильямс из медицинского центра университета Дьюка – пионер в области поведенческой медицины. Его работа позволила намного лучше понять связь между враждебностью и болезнями, особенно влияние враждебности на человеческое сердце. В 1960-е годы кардиологи Мейер Фридман и Рэй Розенман выявили поведенческие особенности, которые очевидно присутствовали у большинства их кардиологических пациентов. Постоянная спешка, выраженное стремление быть первым и беспричинная враждебность. Фридман и Розенман отнесли людей с этой группой особенностей к типу А. Исследование Хафа на 1996 год. Уильямс и Уильямс В 1993 году сосредоточились на факторе враждебности у людей типа А. В одном исследовании они обнаружили, что более 70% пациентов с высокими показателями враждебности, измеренной с помощью широко применяемого психологического теста, также имели тяжкие закупорки коронарных артерий. В то же время у пациентов с низкими показателями враждебности существенные закупорки отмечались менее чем в 50% случаев. Враждебность – это независимый фактор риска ишемической болезни сердца. Другими словами, уменьшение враждебности и гнева в вашей жизни снизит вероятность развития у вас ишемической болезни. Современные исследования в области медицинской психологии указывают на связь неумения управлять гневом и враждебностью и со многими другими проблемами со здоровьем. Хаффенс с авторами в 1996 году резюмируют результаты, связанные с гневными болезнями в книге «Здоровье, ума и тела». Они отмечают, что продолжительный или хронический гнев может влиять почти на любую систему организма, в частности, способствовать повышению кровяного давления, ишемической болезни сердца, головным болям при мигрении, заболеваниям кожи и даже простуде. И это всего лишь повседневный гнев. Редфорд и Вирджиния Уильямс в своей книге «Гнев убивает» В 1993 году указывают на широкую распространенность и простую природу гнева. Мы говорим здесь не о гневе, который побуждает людей стрелять, наносить удары ножом или иным способом нападать на других людей. Мы имеем в виду повседневный гнев, досаду и раздражение, которые пронизывают умы и тела многих совершенно нормальных людей. Беспокойство. Беспокойство — еще один способ, которым мысли и чувства могут наносить ущерб здоровью. Мы видели, что беспокойство можно понимать как паттерны мышления, вызванные чувством тревоги. Нередко содержание мыслей отражает попытку человека справиться с дискомфортом или устранить его и беспокойство как проявление тревоги. Хаффенс с авторами в 1996 году сообщают о некоторых интересных фактах, касающихся тревоги и здоровья. Около двух 3 американцев относят себя к беспокойным людям. Приблизительно половина этой группы считает себя умеренно беспокойными людьми, которые волнуются от 10 до 50% времени каждый день. Остальные беспокойные люди сообщают, что они волнуются больше 8 часов в день. Беспокойство связано с проблемами со здоровьем, включая аритмию сердца у пациентов, перенесших сердечные приступы, повышенное кровяное давление у лабораторных животных и астму у взрослых и детей. Неопределенность является особенно важным и опасным аспектом тревоги. Когда люди сталкиваются с очень неопределенными ситуациями и не знают, что произойдет дальше или как они должны действовать, они могут испытывать разрушительные чувства беспомощности и фрустрации. Неопределенность держит людей в состоянии постоянного легкого возбуждения, не позволяя расслабиться. И цена этого непрерывного напряжения и стресса высока. Ключ к решению проблемы присутствие в настоящем моменте. В своей статье в журнале Prevention Кэти Перлмутер в 1993 году цитирует Дженнифер Абель, которая говорит, что для преодоления беспокойства важно сосредоточиться на том, что происходит прямо сейчас. Беспокойство почти всегда ориентировано на будущее, отмечает Абель. Поэтому, если мы можем сосредоточиться на том, что делаем прямо сейчас, на предложении, которое читаем, на голосе говорящего человека, вместо того, чтобы думать о том, что кто-то может сказать потом, мы оказываемся в более выгодном положении. Установки и убеждения. Доказано, что помимо гнева и беспокойства, Мощное влияние на здоровье оказывают глубоко укоренившиеся установки и представления о себе и мире. Влияние установки интенсивно изучалось в медицинских исследованиях. Особое значение для здоровья имеют паттерны мышления, формирующие ощущение личной силы и контроля, уверенность в своей способности решать проблемы и справляться со стрессом, а также надежда на оптимистичное и пессимистичное отношение к ситуациям с которыми вы сталкиваетесь. Установки и стресс. Почему одни люди справляются со стрессом без особых проблем, тогда как другие, сталкивающиеся с теми же самыми стрессовыми состояниями, заболевают? Сьюзен Кабаса и ее коллеги в 1987 и 1990 годах изучали стресс и стрессовые ситуации у различных людей включая руководящих работников, адвокатов общей практики и женщин на амбулаторном приеме у гинеколога. Испытуемые в каждой из этих групп сталкивались с примерно одинаковыми видами стрессов. Но последствия для их здоровья различались. Кабаса и ее коллеги изучали личность и стиль реагирования на стресс в каждой группе. В некоторых случаях исследования продолжались пять лет. В конце концов, ученые обнаружили высокую корреляцию между физическим здоровьем и определенными установками и убеждениями. Они не обнаружили корреляции между стрессовыми событиями жизни и физической болезнью. Другими словами, все, очевидно, зависело от убеждений и мыслей людей. Кабасов ввела в обращение термин «устойчивость к стрессу», чтобы описать качество людей, которые управляли стрессом, минимизируя вызванные им проблемы со здоровьем она обнаружила три крайне важных элемента устойчивости к стрессу – ответственность, контроль и стремление к преодолению трудностей. Ответственность здесь означает глубокий и постоянный интерес и причастность к тому, что происходит вокруг вас, включая вас самих, других людей, работу и ряд важных ценностей. Другими словами, важно испытывать чувство общности. Контроль означает уверенность в том, что вы способны уменьшить вред или разрушительное воздействие определенной стрессовой ситуации. Это не то, что вы должны контролировать других людей или все аспекты ситуации. Контроль ⁇ это не согласие быть жертвой. Это способность сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, и не отвлекаться на том, что находится вне вашего контроля. Стремление к преодолению трудностей означает наличие способности реагировать на стрессовую ситуацию, как на интересную возможность для роста и воодушевления. Это также неизбежно ведет к постоянной открытости изменениям вместо чувства смятения. Эти результаты отражают общую и повторяющуюся идею в исследованиях стресса. Сам стресс не вызывает болезнь. Крайне важно, как человек реагирует на стресс. Ваш способ оценивать и объяснить происходящее определяет, как повлияет на вас стресс. Стиль объяснения. Как вы объясняете самому себе, что означают происходящие с вами плохие события? Вы считаете стакан наполовину пустым или наполовину полным? У всех есть склонность как-то объяснять неприятные или плохие события в своей жизни. Объяснения каждого человека основаны на устойчивых взглядах или идеях. Эти идеи формируют стиль объяснения человека. Мартин Селигман из Пенсильванского университета является пионером в понимании роли стиля объяснения. В своих исследованиях Селигман заметил, что данные людьми объяснения происходящих с ними плохих событий оказывали сильное влияние на их здоровье и самочувствие. Многие другие ученые провели дополнительные исследования, в том числе хирург Берни Сигель из Ельского университета, Чарльз Карвер из Университета Майами, и Майкл Ф. Шайер из Университета Карнеги-Меллона. Результаты исследований в области стиля объяснения указывают, что на самом деле мы — это то, что мы думаем. Пессимисты склонны рассматривать большинство ситуаций негативно, обвиняя самих себя во всех плохих событиях, происходящих с ними, и катастрофизировать каждую ситуацию или воспринимать ее как худшее, что можно представить. У пессимистов отмечаются худшие показатели здоровья, и корреляция настолько высока, что пессимистический стиль действительно обладает прогностической ценностью. Другими словами, исследователи смогли предсказать, у кого из участников исследования будут негативные последствия для здоровья на основе исключительно их пессимистического взгляда на события. Оптимисты склонны видеть хорошее в ситуациях, надеяться, что все пойдет так, как они хотят, видеть управляемые аспекты ситуации и сосредоточиваться на них, не сдаваться перед трудностями и не винить себя в том, что произошло. В исследованиях было неоднократно показано, что у людей с оптимистическим стилем, в отличие от пессимистов, отмечались лучшие показатели здоровья. Даже высказывалось предположение, что наличие оптимистического стиля на самом деле может защитить вас от заболевания. Владение силой мысли. Большинство этих исследований, установок и здоровья позволяют сделать важный вывод. Установки и представления, которые так сильно влияют на здоровье человека, являются результатом научения и могут быть изменены. Когда вы осознаете и понимаете эти установки, а также ваши представления и эмоции, вы обретаете способность оценивать и изменять установки. Хотя это может занять определенное время, и происходит по-разному в зависимости от конкретного человека, общая идея ясна. Вы можете быть более здоровым человеком, осознавая силу своих мыслей и эмоций и управляя ими. Как может помочь осознанность? Осознанность — это осознание, не являющееся мышлением. Это осведомленность о своих мыслях и эмоциях в настоящий момент, а не отождествление себя с ними. Осознанность. Это доброжелательная, безоценочная осведомленность о настоящем моменте с его принятием. Мы знаем, что мысли играют важную роль в развитии страха, тревоги или даже паники. Рассмотрим следующие мысли, основанные на тревоге. Что если я попаду в аварию, потому что не справлюсь с управлением? Если бы у меня прямо сейчас был приступ паники, то я не смог бы справиться с ним. Я все время устаю. Что если у меня рак и уже слишком поздно? Завтра я не смогу пойти на эту встречу. Там будет слишком много людей, которые только и ждут, чтобы посмеяться надо мной. Я недостаточно умен, чтобы выполнить работу, которую начальник только что мне поручил. Любая из этих или подобных мыслей может вызвать реакцию страх. Далее последует стрессовая реакция. Если в основе этого стиля мышления лежат пессимистическое объяснение, самообвинение или неуверенность в себе, то система организма, отвечающая за страх, получает еще больше подпитки. Субъективно говоря, это может происходить примерно так. Система организма, отвечающая за страх, возбуждается. Перевозбуждение переживается как нечто неприятное. Тело и ум напрягаются. Мысли приходят в движение. Они могут беспокоить и пугать вас. Системная реакция страха усиливается. Чувство собственного «я», «я», «мне», мое может стать очень сильным, ощущаться как камень на душе. Иногда оно кажется настолько угрожающим, что вас охватывает паника. Избавление от «я», чувства «я», «мне», мое, становится насущной ежеминутной потребностью. Именно в этих случаях важна практика осознанности. Практикуя осознанность, вы принимаете решение оставаться присутствующим в настоящем моменте и исследовать свои собственные внутренние переживания. Все внимание сосредоточивается на внутреннем пейзаже. Вы поворачиваетесь лицом к страху и тревоге, к своим мыслям и ощущениям, как к объектам вашего доброжелательного внимания. Когда вы обращаете на них ваше внимание таким способом, вы не надеетесь что-либо исправить. От вас требуется лишь постоянно фокусировать сострадательное внимание на своих переживаниях. В этой практике не считается ошибкой испытывать огорчение, страх, или даже панику. Вы не делаете ничего плохого, когда чувствуете такую энергию. Ваша практика осознанности не потерпела неудачу. На самом деле, такие моменты — самое подходящее время, чтобы использовать практику осознанности для изменения того, как вы относитесь к интенсивному страху, тревоге и панике, и как вы их переживаете. Вы сосредоточиваете внимание на самих переживаниях, используя такой якорь как ощущение собственного дыхания, чтобы помочь себе оставаться в настоящем моменте. Когда вы открываетесь ощущением тела и мыслям, и следующей волне ощущений и мыслей и так далее, а также наблюдаете за ними, вы осознаете их просто как мимолетные приходящие явления. У вас возникает ощущение простора и непринужденности, которое может окружить тревожащие вас переживания. Вы чувствуете себя спокойнее, и внимание становится более сосредоточенным. Каждое столкновение со страхом, тревогой или паникой — это возможность изменить свое отношение к этим неприятным чувствам и сосуществовать с ними. Это шанс ощутить внутренний простор, быть в состоянии мира с самим собой и своими чувствами и прислушиваться к себе, не доверяя никаким беспокоящим мыслям. Ваш новый метод — Это осознанное, благожелательное внимание, обращенное непосредственно на беспокоящие вас составляющие страха, тревоги или паники. Предоставив свободу мыслям и осознавая их просто как еще одно переживание в настоящий момент, вы можете разорвать замкнутый круг отождествления себя с переживаниями и реагирования на них. Теперь вы можете установить более глубокую связь с самим собой и своей внутренней жизнью. С точки зрения взаимодействия разума и тела, теперь вы не отождествляете себе с переживанием тревоги, ни с физическим, ни с когнитивным его аспектами. Осознанное внимание разрывает замкнутый круг мыслей, подпитывающих систему, отвечающую за страх. Оно также позволяет активизировать уравновешивающую активность, реакцию релаксации. Кроме того, устраняя отождествление с пугающими мыслями, осознанность поддерживает естественную способность высших корковых центров правильно контекстуализировать и интерпретировать ситуацию. Они могут выполнять свою обычную работу по отключению системы, отвечающей за страх, воздействуя на миндалевидное тело. Резюме. Мысли имеют силу. Они могут вступать в полезное или вредное взаимодействие с системой организма, отвечающей за страх, и с переживанием тревоги. Вы можете научиться управлять силой своих мыслей и их влиянием на страх и тревогу, учась больше присутствовать в настоящем моменте и намеренно обращать внимание на сиюминутные мысли, чувства и ощущения тела. Возможно, вы не способны остановить свои мысли или управлять ими, Но вы можете научиться не отождествлять себя с ними и не принимать их на веру автоматически. Вы можете научиться отдавать себе отчет о своих мыслях и соглашаться с их существованием. Осознавая таким образом свои мысли, вы используете осознанность для управления их силой. Значит, теперь не так важно, можете ли вы остановить мысли. Даже когда ваши мысли становятся тревожными, Они теряют способность досаждать вам и управлять вами. Поддерживая осознанное присутствие в настоящем моменте, вы получаете новую власть над своими переживаниями и жизнью. Глава 5. Осознанность и медитация. Все происходит в настоящий момент. Вы живете именно в настоящий момент. Сейчас. Все переживания внутри или вокруг вас происходят в данный момент. Для того, чтобы жить более полно, чтобы эффективнее противостоять стрессорам и жизненным проблемам, включая страх, панику и тревогу, и полнее принимать жизнь, вызывающую удивление и восхищение, для каждого из нас важно научиться устанавливать связь с настоящим моментом и жить в нем. Учиться искусству внимания и присутствия — это трудное и одновременно приятное занятие. Привычки к невниманию и отсутствию сильны, однако опыт, переживаемый в каждое мгновение жизни, драгоценен. Ценность осознанности В своем бестселлере «Вторнике с Морри, опубликованном в 1997 году, Мич Элбом рассказывает о ряде бесед, которые он провел со своим любимым преподавателем колледжа Мори Шварцем. Мори умирал от болезни Лу Геррига. Каждый вторник Мич навещал Мори. Однажды они говорили о смерти. Мич спросил Мори, почему так трудно о ней думать. Мори ответил. Большинство из нас ходит так, как будто мы лунатики. Мы действительно не чувствуем мир полностью, потому что пребываем в полусне делая то, что, как мы автоматически думаем, должны делать. И столкновение со смертью изменяет все это? О да! Вы отбрасываете всю эту чепуху и сосредоточиваетесь на самом главном. Когда вы понимаете, что собираетесь умереть, вы видите все совсем по-другому. Он вздохнул. Узнайте, что такое умирать, и вы узнаете, что такое жить. Далее Мори говорил Мичу, что ключ к познанию смерти в том, чтобы признать, что ты можешь умереть в любое время. Поняв эту истину, Мори стал больше ценить жизнь. Он говорит Мичу, поскольку я знаю, что мое время почти истекло, меня тянет к природе, как будто я вижу ее впервые. В своей мудрой манере Мори делится с нами глубоким пониманием ценности каждого мгновения жизни. Но как быть с мгновениями, наполненными страхом и болью? Действительно ли они так же драгоценны? В чем польза этих мгновений? Известный преподаватель медитации Пэма Чодрон в книге «Там, где страшно» 2001 года рассказывает историю своего детства о столкновении с болью. Пэме было лет шесть, когда она шла по улице и чувствовала себя одинокой, нелюбимой и рассерженной, пиная все, что попадалось под ноги. Одна старуха увидела ее и рассмеялась. Она сказала Пэме, «Девочка, не позволяй жизни ожесточить свое сердце». Пэма хорошо поняла этот урок. «Я сразу усвоила важное правило. Мы можем позволить обстоятельствам жизни ожесточать нас, так что мы становимся все более и более обиженными и напуганными. Или можем позволить им делать нас более мягкими, добрыми и принимающими то, что нас пугает. У нас всегда есть этот выбор. Как человек вы уже имеете все необходимое для того, чтобы почувствовать ценность каждого момента. У вас есть качество, позволяющее вам принимать то, что пугает вас, вместо того, чтобы ожесточаться, испытывая обиду и страх. Это качество — осознанность. Осознанность позволяет вам действительно присутствовать в настоящем моменте. Осознанность нужно переживать. Понимание осознанности, как и любого другого слова, ограничено. Если вы прочтете различные книги об осознанности или послушаете, что говорят о ней разные люди, то вы, вероятно, услышите множество определений. В зависимости от конкретной культуры, это понятие используется по-разному, и оно описано самыми разными словами и символами. Вот почему вы с самого начала должны признать, что просто говорить об осознанности — а также думать или читать о ней, недостаточно, чтобы ее понять. Слова, которые мы используем для описания осознанности, являются лишь символами, своего рода картой. На самом деле, переживание осознанности лежит за пределами слов и идей. Вы можете испытать это переживание только через непосредственную практику. Реальное понимание осознанности основано на непосредственном практическом опыте. Однако, после этих слов о непосредственном практическом опыте, мы можем обсудить некоторые представления об осознанности, которые указывают на то, что происходит на практике. Что такое осознанность? В английском языке слово mindfulness, осознанность, теперь используется повсеместно. Некоторые люди, очевидно, путают его со словом mindlessness, невнимательность, которое имеет противоположный смысл. Другие, по-видимому, полагают, что осознанность означает, что ваш ум чем-то заполнен, или вы пытаетесь его чем-то заполнить. Все эти мнения могут сделать запутанной на самом деле простую вещь. Попытаемся продвинуться к более точному пониманию осознанности и выяснить, откуда взялось это понятие и что мы под ним подразумеваем в этой книге. В четвертом издании словаря Webster's New World College Dictionary нет определения слова «mindfulness» но слово «mindful» понимается как учитывающий, осознающий, внимательный и старательный, а слово «mindless» как неиспользующий ум, не обнаруживающий интеллекта, бессмысленный или беспечный. Социальный психолог Эллен Лангер в 1989 году использовала понятие осознанность в контексте важного исследования взаимосвязи между состояниями сознания и разнообразными обычными действиями людей. Однако, она указывает, что ее работа была проведена почти полностью с точки зрения западной науки. Лангер не использует слово «осознанность» в контексте практики медитации. Она в большей степени связывает его с восточными представлениями об осознанности. Ее работа на эту тему началась с исследования беззаботности или автоматического беспечного поведения, которое может вызывать большие трудности в повседневной жизни. Она объясняет, как закрепившиеся представления и установки могут заставить нас не видеть то, что происходит прямо перед нами, и как мы платим за это высокую цену. Эти определения и примеры осознанности основаны на западной культурной традиции, с ее акцентом на мышлении, установках и когнитивном восприятии. Они ценны и имеют общие черты с понятием осознанности, представленным в этой книге. Однако есть и одно важное различие. Осознанность основана на медитации. Представленный здесь подход основан на понимании осознанности, развитой посредством медитации. В его основе лежит непосредственный опыт сосредоточения внимания на мыслях, а также всех других аспектах переживаний в настоящий момент и их осознания. Понимание и преимущества осознанности прямо вытекают из переживаний человека, практикующего медитацию. Чтобы этот подход вам помог, вы должны медитировать. Это не так трудно, как можно подумать. Во-первых, вам не нужно на долгие годы удаляться в пещеру или забираться на горную вершину. Во-вторых, у вас уже есть способность к сосредоточению внимания и доброжелательному осознанию, и ее не нужно где-то брать. Наконец, полезно понимать, что медитация в основном состоит в доброжелательном, безоценочном сосредоточении внимания на текущей жизни. Вы можете сделать это за то время, которое требуется на вдох и выдох. Однако из-за укоренившейся привычки и энергии отвлечения и невнимательности, которые разрывают нашу связь с настоящим моментом и самим собой, важно взять на себя ответственность за то, чтобы сохранять осознанность и стараться намеренно обращать внимание на повседневную жизнь. Медитация — это одновременно умение и искусство. Умение приходит с практикой, когда вы изучаете различные способы сосредоточения внимания и осознания, особенно в трудные моменты. Кроме того, медитация — это искусство, доведенное до совершенства благодаря опыту, поскольку именно он, а также мудрость, нужны для того, чтобы ясно понимать каждую ситуацию и выбирать из многих способов медитации именно тот, который лучше всего поддержит вас в этой ситуации. Возможно, лучший способ научиться навыкам и искусству осознанной медитации — это постоянная практика. В этой книге есть многое, что поможет вам начать практику и продолжать ее, когда возникают неизбежные препятствия и помехи. Однако вы должны реально заниматься практикой. Чтение без практики не принесет большой пользы. Медитация проста и доступна для всех. Буддисты практиковали медитацию, особенно осознанную, более двух с половиной тысяч лет и накопили много полезной информации о том, как это делать. Именно этот опыт и мудрость использованы в данной книге для обучения осознанности. Хотя описанные здесь способы медитации уходят корнями в буддистские традиции, Реальные практики довольно универсальны. Они не требуют никакой специальной системы взглядов, духовных или религиозных представлений, осознанность не связана с каким-либо духовным или религиозным обрядом. Джон Каббат Зин в книге «Самоучитель по исцелению» 1990 года предлагает такое определение осознанности. Проще говоря, осознанность — это осведомленность о каждом текущем моменте. Ее можно развить, намеренно сосредоточивая внимание на вещах, о которых мы обычно никогда не задумываемся. Это систематический подход к развитию новых видов контроля и мудрости в нашей жизни, основанный на нашей внутренней способности к расслаблению, сосредоточению внимания, осознанию и пониманию. Опыт ваш лучший учитель. Получите опыт осознанности, практикуя медитацию. С помощью практики вы можете обнаружить в себе огромный спокойный центр сознания, который включает и содержит постоянно изменяющийся и интенсивный поток жизни. По мере того, как вы будете все больше и больше учиться получать доступ к этому внутреннему спокойствию, паттерны реактивности и отождествления себя с переживаниями смягчаться, и вы обнаружите в жизни больше вариантов выбора и гармонии даже в сложные моменты. Более пристальный взгляд на осознанность. Для того, чтобы лучше понять, как работает медитация, основанная на осознанности, рассмотрим подробнее различные аспекты осознанности. Осознанность как способность к точному отражению. Осознанность можно рассматривать как способность к точному отражению, которой обладают все люди. К сожалению, многие не осознают, что у них она есть, или что ее можно и нужно развивать. Учитель медитации Ларри Розенберг в 1998 году высказывается в поддержку этого представления об осознанности. «У нас есть необыкновенная способность, которую мы иногда считаем само собой разумеющейся, пока не посмотрим на нее внимательнее. В отличие от других существ в мире, которые просто живут, у нас есть способность осознавать этот процесс. Осознанность часто уподобляют зеркалу. Это способность просто отражать то, что есть. Это не процесс мышления. Она допонятийна, существует до мысли. Человек может осознавать мысль. Есть большая разница между мышлением и знанием о наличии мыслей, когда они следуют в уме одна за другой, и мы отражаем этот процесс. Осознанность всегда потенциально присутствует. Но, возможно, вы не всегда или даже не часто ее используете. Это происходит потому, что вы не способны осознать и использовать имеющийся потенциал, чтобы понять, как много вы теряете и как ограничены обычным восприятием, мышлением, чувствами и действиями. Осознанность как качество. Осознанность иногда рассматривают как качество, а не способность. Безоценочность и открытость. Считается, что как качество... Осознанность имеет определенные особенности, включая безоценочность и невмешательство, или принятие. Осознанность также описывает как отсутствие энергичных усилий, отклонения и отрицания. Осознанность позволяет человеку быть открытым и принимать все происходящее, подобное тому, как зеркало отражает то, что находится перед ним. Осознанность не предполагает позицию «за» или «против». Она также не связана с желанием что-то добавить или убавить, улучшить или изменить. Доброта и близость. Когда осознанность практикуется и развивается посредством медитации, с ней связаны две другие важные особенности — близость и доброта. Розенберг в работе 1998 года вспоминает учителя дзен 13 века Дагена, который описал пробужденный ум как ум, близкий ко всем вещам. Этот вид близости означает не отстраненность или обособленность от того, что происходит прямо сейчас, в этот момент, а скорее состояние пробуждения, открытости для непосредственного переживания жизни. Практикуя осознанность, вы испытываете не отчуждение или безразличие, а пробуждение и связь с текущими переживаниями. Доброта – важнейшая особенность осознанности. Многие учителя медитации подчеркивают важность дружественного или доброжелательного отношения к тому, что происходит, когда вы практикуете осознанность. Дух доброты или дружелюбия помогает вам быть более открытым для сиюминутных переживаний. Он также помогает вам преодолеть глубоко укоренившиеся привычки к оценке и неприятию, которые часто действуют неосознанно и мешают вам жить в настоящем моменте и намеренно сосредоточивать внимание. Популярный учитель медитации Тит Натхан предлагает студентам больше улыбаться при медитации. В своей книге «Жить с миром», опубликованной в 1987 году, он говорит, что жизнь не ужасна и замечательна. Практиковать медитацию значит находиться в контакте с обоими аспектами жизни. Пожалуйста, не думайте, что мы должны быть серьезными, чтобы медитировать. На самом деле, для того, чтобы хорошо медитировать, мы должны много улыбаться. Далее он пишет, «Реален только текущий момент. Быть здесь и сейчас и наслаждаться настоящим моментом — наша самая важная задача». Безмолвие и тишина. Практикуя осознанность, вы можете начать замечать в себе ощущение безмолвия. Вы попали на новую территорию или в новое измерение — территорию безграничной тишины. Это переживание безмолвия и тишины — Сначала может быть неудобным, но его стоит познать. Оно вам не навредит. Известный духовный учитель Экхарт Толле, автор книг «Сила момента сейчас» 1999 года, о чем говорит «Тишина» 2003 года и «Новая земля» 2005 года, отметил, что «красота возникает в безмолвии вашего присутствия». Он говорит здесь о величественности и красоте окружающего нас мира, но также и о тайне нашей глубинной человеческой сущности. И все это становится доступным посредством нашего присутствия и безмолвия, которые он считает всегда возможными. Преподаватель медитации Кристина Фельдман в своей превосходной книге «Тишина» 2003 года описывает тишину не как противоположность шума, а как измерение сознания, которое на самом деле содержит звук. Вы можете счесть это представление о тишине как об измерении или реальной территории, которую необходимо заселить, странным или нелепым. Это нормально, но если вы позволите себе попытаться его исследовать, то вы, вероятно, обнаружите, что при медитации ощущение тишины нарастает. Со временем вы можете начать замечать, что тишина действительно может быть своего рода землей, из которой приходят переживания и в которую они возвращаются. Внимание к этим качествам безмолвия и тишины, когда они появляются и усиливаются при медитации, может оказать большую помощь в вашей практике медитации. Позже в этой книге, в главе 15, вы найдете дополнительное обсуждение и некоторые практические советы для более конкретной работы с качествами безмолвия и тишины. Сострадательное отношение к боли. Близость и всеобъемлемость Означают, что для практики осознанности нужна смелость. Поскольку вы все лучше осознаете происходящее в настоящий момент, осознание болезненных и неприятных вещей также усиливается. Столкновение с болью может потребовать смелости и стойкости, что поднимает ту же проблему, о которой говорила Пэма чодрон Станете ли вы ожесточенным и обиженным или добрым и открытым? Сострадание – это готовность находиться здесь и сейчас и быть открытым возникающей боли, в надежде, что присутствие в настоящем моменте принесет облегчение. Вы можете чувствовать себя хуже, прежде чем почувствуете себя лучше. Поскольку практика осознанности увеличивает вашу осведомленность обо всем и чувствительность ко всему, включая боль и страх, вы должны знать, что сначала можете почувствовать себя хуже. Однако, это лишь одна из стадий процесса исцеления и преобразования. По мере того, как ваша практика медитации усилится, вы будете учиться расслабляться и оставаться присутствующими в настоящем моменте, даже испытывая тревогу, страх и панику. Это не волевой акт, а способность, которую вы развиваете посредством медитации. Обнаружение ядра искреннего осознания. Один из результатов практики осознанности — Открытие через определенный промежуток времени ядра устойчивости и гармонии в центре вашей души. Это ядро надежно, устойчиво и является источником душевного спокойствия. Находясь в нем и устанавливая из него связь с переживаниями, даже болезненными, вы усиливаете способность оставаться присутствующими в настоящем моменте. В состоянии осознанности даже самые волнующие ощущения, чувства, мысли и переживания включая страх, тревогу, панику и беспокойство, можно рассматривать более широко, как мимолетные психические явления, а не как наше «я» или непреложную истину. Просто присутствуя в настоящем моменте, вы способствуете своему глубокому исцелению и обнаруживаете в себе пространство мира и самообладания, в котором вам будет спокойнее. Учителя медитации часто говорят об осознанности как о душевности чтобы отразить эти особенности близости и доброты. Здесь стоит отметить ограниченность английского слова mindfulness — осознанность, с его акцентом на ум, mind и мысли. Примите во внимание, что китайский иероглиф, который означает осознанность, состоит из двух частей. верхняя означает «сейчас», нижняя — «ум» или «сердце». С точки зрения душевности, для описания осознанности возможно могло бы подойти слово «присутствие». Практиковать присутствие означает быть здесь со своей сущностью. Когда вы не здесь, отвлекаетесь, то вы, по сути, не здесь. Таким образом, находиться в состоянии осознанности означает полностью присутствовать здесь и сейчас с искренним осознанием всей своей сущностью. Что такое медитация? Как я уже говорил, осознанность развивается посредством медитации. Поэтому, прежде чем двигаться дальше, нужно уяснить, что такое «медитация» и как этот термин используется в данной книге. Преподаватель медитации Кристина Фельдман в 1998 году высказывает ценное мнение о смысле практики медитации. Есть несколько базовых принципов, которые действуют при любом обучении медитации. Внимание, осознание, понимание и сострадание лежат в основе всех систем медитации. Внимание — это средство удержать себя в настоящем моменте. Осознание развивает легкое, необремененное, чувствительное и ясное сознание. Оно создает спокойную внутреннюю среду, обладающую интуицией. Понимание — это результат прямого и непосредственного восприятия нашего внутреннего и внешнего мира. Оно дает возможность выбрать новый жизненный путь и достичь глубокой мудрости. Сострадание направляет наше доброжелательное, безоценочное внимание на самих себя и затем распространяет его на каждое живое существо. Таким образом, медитацию можно понимать как процесс преобразования включающий спокойное и устойчивое сосредоточение внимания, развитие легкого и ясного сознания, понимание самого себя и жизни, а также обретение мудрости, доброту и сострадания. Есть буквально тысячи способов практиковать медитацию. Поскольку медитация развивалась как духовная практика, ее цель состояла в том, чтобы преобразовать нас и пробудить как людей. Посредством практики происходит обучение на опыте. Это дает нам информацию и вдохновляет на преобразование и пробуждение. Практика медитации также может изменить переживание тревоги, страха и паники. Различные практики медитации можно разделить на две общие категории. Практики сосредоточения, в которых сделан акцент на направленным на один объект или узком внимании, и практики осознанности, в которых подчеркивается знание осведомленности или осознанности. Как мы увидим, практики осознанности, как никакие другие, подходят для работы со страхом и тревогой поскольку в них подчеркивается важность нового подхода к страху и тревоге в настоящий момент. Из четырех основных методов медитации, исследованных западной медицинской наукой за последнюю четверть века, три — трансцендентальная медитация, медитация на дыхание и клинически стандартизированная медитация — основаны на сосредоточении. Осознанная медитация отличается тем, что в ней сделан акцент на осознании. Сосредоточение внимания способствует осознанности. Но это не одно и то же. На практике во всех способах медитации используется некое сочетание сосредоточения и понимания. Однако, понимание разницы между подходами на основе сосредоточения и осознанности поможет вам понять, почему осознанная медитация настолько эффективна в управлении тревогой. Подходы на основе сосредоточения. Для того, чтобы практиковать медитацию таким способом, который подчеркивает важность сосредоточения внимания, вы обычно фокусируете внимание на одном объекте, который может быть внутренним или внешним, даже ощущением собственного дыхания или звуком извне. Он может быть повторением в уме простой фразы или слова. Если контекст является духовным или религиозным, эта фраза может быть значимой или священной, даже молитвой. В духовном контексте вы также можете сосредоточить внимание на внешнем объекте, таком как священное число, картина или горящая свеча. Если цель или контекст практики медитации направлены на здоровье, например, понизить кровяное давление, то объект внимания является, как правило, повседневным или нейтральным, таким как ощущение дыхания или звук или повторяющаяся фраза безопределенного религиозного или духовного смысла. В практиках с акцентом на сосредоточенном внимании, когда внимание рассеяно или вы отвлекаетесь от объекта, следует ненавязчиво вернуть внимание к объекту. Хотя медитирующий человек может замечать, куда обращено его внимание, нужно по возможности незаметно и терпеливо возвратить его внимание на объект. Это необходимо делать буквально тысячи раз, чтобы тренировать разум. Реакцию релаксации вызывает именно сосредоточение внимания. Подходы на основе осознанности. Во второй категории практик медитации акцент сделан на осведомленности или осознанности. Осознанная медитация включает использование внимания для того, чтобы больше осознать настоящий момент и все происходящее здесь и сейчас без вынесения оценок. Осознанность — это практика, не связанная с мышлением. Она не концептуальна. Осознанность основана на врожденной способности знать, что происходит здесь и сейчас, включая мысли. Эта осведомленность развивается с помощью намеренного, широкого, глубокого внимания к тому, что возникает в настоящий момент внутри и вне вас. Без оценки происходящего. Истинное осознание настоящего момента – ключ к преобразованию отношения к тревоге. Оно позволяет наблюдать свои тревожные мысли без их оценки, осознавать их просто как мысли, возникающие в данный момент и поддерживать в себе спокойный стержень, который не определяется страхом. Чем не является медитация? При таком обилии мнений о медитации важно знать, чем не является осознанная медитация. Медитация это не позитивное мышление. На самом деле это вообще не мышление, но она включает в себя сосредоточение внимания на мышлении. В практике осознанности мысли становятся объектами внимания точно так же, как все остальное. Медитация — это не еще одна техника релаксации. Хотя расслабление и спокойствие способствуют осознанной медитации, она представляет собой нечто намного большее. При осознанной медитации мы стремимся к большему осознанию. И это осознание дает мудрость и свободу от привычных реакций. Практиковать осознанность не означает входить в транс. Вы не пытаетесь оставить свои переживания в данном моменте или изменить их. Скорее, вы сами пытаетесь находиться в нем. Медитация — это не попытка очистить ум. Практикуя осознанность, вы становитесь более сознательным и обретаете более глубокую связь с самим собой и своей жизнью, Мгновение за мгновением. Медитация предназначена не только для священнослужителей, монахов и монахинь. Вы не должны делать что-то особенное или быть кем-то особенным. Медитация — это способ вспомнить о естественной человеческой способности осознания и присутствия в настоящем моменте и вновь обрести ее. Медитация не эгоистична. Возможно, лучшее слово для описания изменений, которыми сопровождается осознанная медитация, это «наполненность я». Правда, вы можете пренебрегать своими обязанностями и отношениями ради медитации, но это искажение медитации. Когда вы будете правильно практиковать осознанную медитацию, вы станете более сознательным, и другие, вероятно, будут воспринимать вас как полезного, живущего настоящим моментом, и сострадательного человека. Резюме. Практики медитации, включенные в эту книгу, основаны на базовых принципах внимания, осознания, безоценочности и открытости. Далее мы увидим, как этот подход может направлять нас при использовании осознанности, доброты и сострадания для работы с переживаниями страха, тревоги и паники. Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь вам наладить и поддерживать ежедневную практику осознанной медитации и сделать ее частью вашей повседневной жизни. С ее помощью вы научитесь наиболее эффективно управлять страхом, тревогой и паникой. Глава шестая. Важность установки. Чтобы роза расцвела, нужны определенные условия. Хорошая почва, солнечный свет, воздух, влажность, подкормки и защита от вредителей — вот некоторые из них. Так и человек, начинающий или поддерживающий практику медитации, нуждается в определенных условиях, если хочет преуспеть. Главная цель этой книги в том, чтобы помочь вам наладить эффективную и комфортную ежедневную практику осознанной медитации. Она поможет вам преодолеть мощное вторжение страха, тревоги и паники, в вашу повседневную жизнь. Успешная практика медитации требует как внутренних, так и внешних благоприятных условий. Эта глава посвящена внутренним условиям. В следующей мы рассмотрим необходимые внешние условия и некоторые практические проблемы, связанные с медитацией. Ключевые внутренние факторы. Есть четыре важных внутренних фактора, способствующих практике медитации. Установка. Ваше отношение к практике медитации не должно быть слишком идеалистичным или излишне циничным. Наилучшим является отношение «ничего не знаю об этом». Любопытство. Пробудите в себе интерес и желание открыть что-то новое о самом себе и своей повседневной жизни даже в неприятные или трудные моменты. Мотивация, решимость и дисциплина. Для того, чтобы извлечь пользу из осознанности, Вы должны практиковать ее добросовестно и регулярно. Вам не должно это нравиться, но вы должны это делать. Вера в себя. Это означает развитие уверенности в своей способности и в том, что вы в силах сделать что-то, чтобы помочь себе справиться со страхом, тревогой или паникой. Какой подход вы будете использовать? На минуту задумайтесь о внутренней ориентации, которую вы привносите в практику осознанности. Ориентация или позиция, которую вы занимаете начале, имеет решающее значение. Возможно, это самое важное условие. Циник. Вы стали относиться к ситуации, в которой оказались цинично или даже озлобленно? Вы отчаялись получить облегчение, потеряли надежду? Разочаровались в возможности преодолеть страх и тревогу, которые мешают вам жить? Циник мог бы выразить свое отношение к идее практиковать осознанность для преодоления страха, паники и тревоги примерно так. «Я знаю, что на самом деле ничего не может помочь мне, но я все равно займусь медитацией и докажу это». Затем, как только снова возникнут страх и паника, циник скажет, «Вот видите, я же говорил, осознанность тоже не помогает». Энтузиаст. «А может быть вы энтузиаст?» Энтузиасты подходят к практике медитации, как и ко многому другому в жизни, с идеализированным представлением. «Это решение всех моих проблем. Это мне поможет». Они не понимают, что требуются усилия и практика, или что в их жизни еще будут проблемы, а также взлеты и падения. Когда страх или паника возвращаются, энтузиаст разочаровывается и говорит, «Ну что ж, я полагаю, это все-таки не решение. Я должен продолжать искать». Любопытный скептик. Есть и умеренная позиция, намного более реалистичная и эффективная. Самое правильное отношение, которое вы можете привнести в свою практику и поддерживать, Джон Кабатзин в 1990 году назвал скептическим любопытством. Вы не энтузиаст и не потерявший надежду озлобленный циник. Вы скептик поскольку не предполагаете, что практика осознанности сама по себе решит все ваши проблемы или что это произойдет без усилий и ответственного отношения с вашей стороны. То есть вы готовы признать, что не знаете, как она поможет, если поможет вообще. Но в то же время вы испытываете любопытство. Вы осознаете, что любое стоящее дело требует ответственного отношения, дисциплины и усилий. Вы готовы в течение долгого времени прилагать максимальные усилия, практикуя осознанность, чтобы выяснить, к чему это может привести. Готовы потратить на это время и энергию, и вам интересно узнать, что произойдет, если вы продолжите это занятие. Если вы хотите развить у себя способность успокаивать ум, расслаблять тело и действительно осознавать настоящий момент, вы должны исследовать свои установки, и быть готовыми изменить их в случае необходимости. Начало путешествия по своему опыту. Для развития исцеляющей способности осознанности требуется нечто большее, чем просто сидение в позе для медитации или следование инструкциям по медитации или прослушивание аудиозаписи. Выбирая эту практику, вы приступаете к обучению новым способом. Оно сфокусировано на вас и вашей жизни, разворачивающейся мгновение за мгновением. И этот способ обучения идет изнутри. Это обучение, основанное на опыте. Вы учитесь, непосредственно переживая. Когда вы практикуете осознанность, жизнь продолжается, и ваша практика изменяет ваши переживания. Чему и насколько вы научитесь, зависит от вас. Вы учитесь всем своим существом, а не только той его частью, которая думает. Вы учитесь, присутствуя в настоящем моменте, когда в вашем теле возникают переживания, через зрительные, слуховые, обонятельные и вкусовые ощущения, а также в том, что происходит в ваших мыслях. Это обучение возможно только через практику, готовность присутствовать в настоящем моменте и сосредоточивать внимание. Оно не основано на предвзятых мнениях или на том, что, как вам кажется, вы знаете. Со временем ваше понимание растет, поскольку вы получаете непосредственный опыт, регулярно практикуя медитацию. Это обучение не может быть навязано. Оно является процессом принятия, обнаружения и раскрытия. Вы не пытаетесь что-то изменить с помощью осознания, которое вы развиваете. Изменения происходят позже и осознание направляет их. Вероятно, вы добьетесь существенных изменений в том, как вы справляетесь со страхом, тревогой и паникой, но это произойдет только после того, как вы окажете глубокое влияние на каждое из этих переживаний с помощью осознанности. Жизненно важны принятия и открытость тому, что происходит в настоящий момент. Полезно рассматривать медитацию и ее использование для исцеления как процесс или путешествие. Она постоянно продолжается, изменяется в каждый момент и в течение долгого времени, в то время как у вас вырабатываются устойчивые привычки к вниманию и присутствию. С этой точки зрения установки, которых вы придерживаетесь, особенно неосознаваемые, от которых стремитесь избавиться и которые развиваете, оказывают глубокое влияние на процесс обучения и присутствие в настоящем моменте. Семь важнейших установок В своей книге «Самоучитель по исцелению» 1990 года Джон Кабадзи описывает семь установок, которые лежат в основе осознанности. Они реализуются непосредственно мгновение за мгновением и день за днем, когда вы развиваете и углубляете осознанность. Эти установки включают безоценочность, терпение, ум новичка, доверие, отсутствие энергичных усилий, принятие и отпускание. В этой книге вам будет предложено осознать и применить эти важные установки, когда вы начнете учиться развивать и применять осознанность для противостояния страху, тревоге и панике. Эти установки поддерживают друг друга и тесно связаны между собой. Реализация одной ведет к реализации других. От вашей способности реализовать эти установки в практике осознанности будут в значительной степени зависеть долгосрочный успех и способность успокоить свой встревоженный ум. В реальных практиках медитации, которые вы изучите, вы многократно вернетесь к ним и поймете, насколько это важная опора для вас. Безоценочность. Осознанность — это сострадательное, искреннее, неизбирательное осознание. Она развивается с помощью принятия позиции непредубежденного, внимательного свидетеля своих переживаний в настоящий момент. Для этого требуется, чтобы вы начали понимать содержание переживаний без их оценки в каждый момент времени. Привычка классифицировать и оценивать переживания поддерживает паттерны реагирования и повторения мыслей, чувств и действий. Вы можете даже не знать об этих паттернах. Оценка отделяет вас от непосредственного переживания каждого момента и от раскрывающейся перед вами реальной жизни. Когда вы практикуете осознанность, важно помнить о склонности ума к оценке и распознавать оценочное мышление, когда оно возникает. Одинаково важно не оценивать оценку, просто отметьте, что она имеет место. Случай Билла. У Билла генерализованное тревожное расстройство. Он живет с сильным беспокойством и воображает ужасные вещи, которые могут произойти почти в каждой ситуации, в которой он оказывается. За годы страданий Билл начал ненавидеть беспокойство и страх. Что еще хуже, при этом он стал жестким критиком самого себя. Всякий раз, когда у него возникает пугающая фантазия, она почти немедленно сопровождается неприятными и обидными мыслями. Например, «Я такой слабак» или «Я настолько сумасшедший». После того как Билл начал практиковать осознанность, он стал замечать паттерны своих мыслей и привычку критиковать и давать оценки, которая проявлялась всякий раз, когда начинались тревога и беспокойство. Он также не забывал практиковать безоценочность. Через некоторое время Билл смог осознать, по крайней мере, некоторые из своих оценок просто как еще один набор мыслей, приходящих к нему в настоящий момент. Он обнаружил, что смог немного расслабиться. Успокоить свой ум и тело, несмотря на то, что иногда его тревога была все еще интенсивной. Билл также начал замечать, что может позволить присутствовать чувству тревоги наряду со всеми пугающими мыслями. Они имели место, но потеряли значительную часть своей власти над ним. Он смог рассматривать эти события, хоть и неприятные, просто как нечто происходящее в настоящий момент. Терпение. Терпение — это способность переносить трудности, сохраняя спокойствие и самообладание. Оно требует связи с вашим спокойным внутренним ядром, а также некоторой уверенности и смелости. Терпение также предполагает определенную степень доброты и сострадания к самому себе, поскольку вы сталкиваетесь с неприятной ситуацией. Нетерпение часто возникает, когда эго, сосредоточенная на себе часть каждого из нас, просит, чтобы все было не так, как есть на самом деле. Существует определенная мудрость, которая поддерживает терпение. Согласно этой мудрости, у всего есть собственный жизненный цикл, и эго не всегда задает тон. Когда вы научитесь признавать эту истину, у вас будет еще больше терпения. Для того, чтобы стать более терпеливым, вы должны научиться осознавать нетерпение. Отмечайте любую склонность быстрее прожить этот момент, чтобы перейти к следующему. Случай Хелен. У Хелен нет диагностированного тревожного расстройства. Она живет напряженной жизнью, работая на хорошей должности и успевая заботиться о муже и двоих детях. Она также помогает своей пожилой матери, которая живет в соседнем городе. Когда здоровье матери стало ухудшаться, Хелен начала беспокоить ее состояние и способность заботиться о себе. Приблизительно в половину десятого вечера, в будний день, Хелен позвонил по телефону сосед ее матери. Он находился с ней в больнице, и, очевидно, у матери Хелен был инсульт. Сосед сказал Хелен, что ситуация очень серьезная, и посоветовал ей немедленно приехать в больницу. Хелен сразу стала думать о худших вариантах развития событий и о том, что нужно сделать. Она чувствовала, что ее тело напряглось, и отметила боль в спине и шее, где обычно чувствует напряжение. У нее было нехорошее предчувствие, и ее начал мучить сильный страх. До этого звонка Хелен в течение нескольких месяцев посещала занятия по медитации. Она обучалась осознанности и немного практиковала ее. Она стала больше внимания обращать на свое дыхание, вздох за вздохом, более глубоко осознала огорчение и боль в своем уме и теле, научилась помнить о терпении. Даже когда голос ее эго кричал на нее, она была способна помнить, что жизнь идет циклами созидания и распада, и что она едва ли сможет контролировать ситуацию с ее матерью. В первые мгновения после телефонного звонка Хелен смогла использовать метод осознанного дыхания из занятий по медитации она чувствовала себя более сосредоточенной. Хелен сообщила обо всем своей семье, оставила сообщение на голосовой почте начальника и собралась ехать в больницу. Когда Хелен ехала к матери, она терпеливо сохраняла присутствие духа, продолжая осознавать страх и ужас, реакции тела на стресс, планы и мысли, теснящиеся в ее голове. Она терпела все это и немного успокаивала себя мудрой мыслью, что дела обстоят так, как есть, и что она делала все, что могла. Ум новичка. Когда вы начинаете наблюдать за тем, что находится здесь и сейчас, ваш ум склонен полагать, что знает все о происходящем. Или он пытается управлять тем, что происходит, и отчаянно ищет дополнительную информацию. Мыслительная деятельность образует своего рода фильтр между вами и непосредственным опытом, а также истинной красотой жизни, когда она разворачивается мгновение за мгновением. Практиковать ум новичка значит быть открытым к переживаниям в каждый момент, как будто вы испытываете их в первый раз. Представьте себе удивление ребенка, когда он сталкивается с чем-то впервые. Запах цветка, капля дождя и вкус апельсина. Все это он чувствует без промежуточного уровня мышления или сравнения с прошлым. Эти моменты воспринимаются такими, какие они есть сейчас, непосредственно, как запах или прикосновение, или вкус, как звук или образ. Поистине, каждый момент уникален. Хотя вы могли видеть тысячу закатов, вы не видели этот закат. То же самое верно для целой жизни вдохов, или когда вы в сотый раз наслаждаетесь своим любимым десертом. Этого конкретного вдоха и этого конкретного вкуса никогда не было раньше и никогда не будет снова. Когда вы будете практиковать осознанность, вам предложат развивать эту способность к непосредственным переживаниям, воспринимая все происходящее как уникальный и драгоценный опыт. Это и означает практиковать ум новичка. Случай Н. Энн проснулась посреди ночи в поту с бешено бьющимся сердцем, чувствуя, что задыхается. Мысли о немедленной смерти заполнили ее голову. У нее был приступ паники. Это происходило и раньше. Такие приступы были у нее более трех лет, и она получала психиатрическое лечение. Энн заметила, что приступы случались чаще, когда она была измотана. В то утро... Энн сказала своему лучшему другу, что работа и разрыв после восьми месяцев отношений действительно опустошили ее. С каждой минуты Энн становилась хуже и хуже, и она подумала, «Ненавижу эти панические атаки. Этот приступ похож на последний. Я не могу дышать. Наверное, я умру». Затем Энн вспомнила, что изучала на занятиях по осознанной медитации. Она осознала страх и огорчение, которые испытывала и интенсивные ощущения в теле. Она встала с кровати и села в кресло, где каждый день медитирует. Она сосредоточилась на своем дыхании, вдох за вдохом, пока не почувствовала себя немного больше присутствующей в настоящем моменте. Она все еще испытывала ужас, но также осознавала в себе некое пространство, которое, казалось, могло вместить его. Энн что-то помнила об уме новичка о том, что нужно стараться воспринимать каждое переживание будто в первый раз, что не следует что-либо предполагать о переживаниях. Она также помнила, что то, как вы говорите с собой о происходящем, может сделать все еще хуже. Энн попыталась встретить приступ паники так, как будто никогда не сталкивалась с ним прежде. На занятиях она научилась осознавать свое тело, поэтому она стала обращать особое внимание на реальные физические, эмоциональные, и умственные переживания, проявляющиеся во время приступа паники. Она позволила этим ощущениям появляться и исчезать, как ее учили. Это было нелегко. Ей приходилось неоднократно возвращаться к своему дыханию для концентрации внимания. Через некоторое время приступ прошел. Энн почувствовала большое облегчение. Она обратила внимание на время и подумала, приступ закончился быстрее, чем обычно. Возможно, это каждый раз происходит по-разному. Наверное, я могу что-то сделать, чтобы управлять паническими атаками с помощью медитации. Доверие. В основном обучение медитации заключается в том, чтобы научиться доверять себе и своим чувствам. Вы учитесь верить в свою способность ясно видеть, что с вами происходит на самом деле. Когда вы будете практиковать осознанность, Вы углубите свое понимание жизни и сиюминутных переживаний. Вы еще больше разовьете чувствительность и точность в распознавании того, что происходит здесь и сейчас в вашем теле и уме, а также вокруг вас. Вы узнаете, что вы, и только вы лучше всех знаете, что происходит внутри вас и вокруг. Вам не нужен специалист, который рассказал бы вам об этом. Вы можете учиться сосредоточивать внимание и присутствовать, используя мощные способности внимания и осознания, которые у вас уже есть. Важно научиться верить в свое право знать себя, а не передавать это право окружающим. При этом вы понимаете, что на самом деле означает принадлежать самому себе и жить подлинной жизнью. Случай Мэка. Мэк – ветеран войны во Вьетнаме. В течение почти 30 лет он боролся с воспоминаниями, которые вторгались в его повседневную жизнь. Его голова наполнялась ужасными сценами и звуками, а тело всячески проявляло отвращение к ним. Он заплатил ужасную цену, но ему удавалось продолжать работать и успешно жить во втором браке. У Мэка обострились проблемы с высоким давлением и беспокойным сном. Лекарства, очевидно, уже не помогали. Психиатр сказал ему, что он должен что-то сделать, чтобы разорвать порочный круг, в котором оказался. Мэг услышал о программе медитации на основе осознанности и записался на нее. Приблизительно после четырех недель ежедневной медитации и открытия сознания своему телу и мыслям, он стал чувствовать себя менее напряженным. Его давление понизилось, а сон наладился. Затем все усложнилось у Мэка начали появляться более яркие воспоминания. Они были чрезвычайно интенсивными и болезненными, а их подробности мучительными. Он начал сомневаться, что сможет вытерпеть все это. У Мэка состоялся разговор с учителем медитации. Тот напомнил Мэку, что он уже не во Вьетнаме. Все происходит только в настоящий момент. Яркие картины в памяти — это лишь воспоминания. Ощущения тела лишь реакции, и они пройдут. Мак начал верить, что он осознает именно то, что происходит сейчас. Он добросовестно практиковал осознанность. Поскольку он был более сосредоточенным в каждое мгновение, то мог видеть, как возникают мысли и образы, чувствовать, как напрягается и реагирует его тело, и затем с удивлением смотрел, как все переживания исчезают и сменяются чем-то другим его уверенность в себе значительно повысилась. Однако это давалось непросто. Мэг должен был использовать все свои новые навыки медитации, чтобы оставаться присутствующим в настоящем моменте во время самых неприятных воспоминаний. Он потратил дополнительное время на медитацию, чтобы успокоить ум и расслабить тело. Он не сдавался. Еще через несколько недель Мэг был явно расслаблен и более счастлив. Он сказал учителю медитации и психиатру, я боролся с этими воспоминаниями в течение 30 лет, поскольку думал, что они убьют меня. Теперь я знаю их такими, какие они есть. Я достаточно верю в себя, чтобы бросить им вызов, и знаю, что могу с ними справиться. Отсутствие энергичных усилий. Мы тратим большую часть жизни, что-то делая и пытаясь что-то изменить. Это привычка к деланию часто переносится в медитацию, и это может быть настоящей проблемой. Эго хочет получить больше того, что ему нравится, и избавиться от того, что ему не нравится. Когда эго решает, что вы не такой, каким должны быть, оно даже оказывает давление, чтобы изменить вас. Эта потребность что-то делать и изменять переживается как энергичные усилия или стремление быть другим, пойти в другое место или сделать что-то еще. Практика осознанности предполагает просто сосредоточение внимания на происходящем, без вынесения оценок. В этом смысле медитация исключительно человеческое занятие. Медитация связана с недеянием, а не с действиями. Практиковать медитацию значит практиковать бытие, а не действие. Когда вы чувствуете стремление к энергичным действиям или к изменению чего-либо, отметьте это, не оценивая себя. В глубоком смысле практика осознанности касается истинного расслабления, согласия с происходящим и его ясного сострадательного осознания. Медитация содержит в себе парадокс. Лучший способ достичь своих целей в медитации, будь то управление тревогой и паникой, снижение стресса, духовный рост, личное развитие или что-то еще, отказаться от стремления к результатам, и вместо этого начать сосредоточиваться на соблюдении и принятии вещей такими, какие они есть, в каждое мгновение. Случай Джеки. Джеки — беспокойный человек. Иногда на вечеринках она так и представляется. Но для Джеки это не шутка. Хотя она никогда не говорила об этом с врачом, и у нее нет никакого диагноза, иногда ей кажется, что ее беспокойство — это что-то ненормальное. Она беспокоится о том, что может произойти практически в каждой ситуации, с которой она сталкивается. Она особенно волнуется о работе. Джеки не замужем, и у нее ответственная работа с большим количеством обязанностей. Она часто работает в сверхурочное время или подменяет сотрудников, которые больны или в отпуске. Джеки нравится коллегам, и многие рассчитывают на нее. Но она считает почти невозможным забыть о работе. Вечерами, по выходным, даже во время отпуска, она часто волнуется о состоянии дел на работе. Несколько месяцев назад Джеки стала замечать, что она более нервная, чем обычно, и чаще чувствует себя усталой. Кое-кто из друзей сказал ей, что она более раздражительна, и почти каждый день она чувствовала напряжение в шее и плечах. Джеки узнала о программе по управлению стрессом из объявления. Чтобы в ней участвовать, она должна была медитировать по часу каждый день в течение восьми недель. Хотя она не знала, как ей удастся ежедневно находить час на медитацию, она решила попробовать и посмотреть, прекратится ли ее тревога. Джеки приступила к занятиям и начала медитировать. Она не занималась по целому часу каждый день, но сама удивлялась даже тому малому, что ей удавалось. Она начала испытывать некоторое расслабление в уме и теле. Мышцы стали болеть не так сильно, а сон улучшился. Она даже думала, что у нее появилось немного больше энергии на работе. Однажды вечером на занятиях учитель говорил о том, как люди стремятся что-то делать и напрягаются, и как медитация связана с тем, чтобы просто быть. Джеки начала замечать, что это относится и к ней. Она размышляла о том, понимала ли она, что брала на себя ответственность за все, что делала. Она стала все чаще отмечать свою зацикленность на работе и позволять себя чувствовать ее, не отождествляя себя с ней. Джеки сделала интересное открытие о себе во время медитации. Когда она медитировала, то замечала, какое беспокойное напряжение чувствовала во всем теле. Чем больше она обращала на это внимание, тем отчетливее слышала настойчивые критические мысли в своей голове. Она начала пытаться просто позволить всему этому происходить, как советовал ее учитель. Возбуждение в ее теле казалось слабело, но мысли стали еще неприятнее. Джеки продолжала практиковать медитацию. Она даже прекратила попытки прогнать или изменить свои мысли. Когда она просто позволила им продолжать болтовню, они стали успокаиваться. Джеки добилась успеха в бытии и недеянии. Она перестала пытаться прекратить беспокоиться и, таким образом, наконец-то избавилась от волнения. Принятие. Процесс принятия начинается с готовности видеть вещи точно такими, какие они есть в настоящий момент. Можете ли вы удерживать внимание именно на ситуации здесь и сейчас, воспринимая каждый момент таким, какой он есть, и находясь в контакте с происходящим. Часто для того, чтобы принимать то, что вы осознаете, вы должны прежде испытать интенсивные переживания, такие как гнев, страх или печаль. Сами эти чувства требуют принятия. Принятие означает восприятие событий такими, какие они есть, а не какими вы их себе представляете или какими они, на ваш взгляд, должны быть. Помните, что все может изменяться только в настоящий момент. Вы должны видеть вещи, включая себя самого, такими, какие они есть на самом деле в данный момент, если вы хотите изменить, исцелить или преобразовать себя или свою жизнь. Принятие предполагает более деликатное и открытое отношение к сиюминутной ситуации. Вы избавляетесь от ощущения борьбы. Прекратив отрицать актуальное положение вещей и борьбу с ним, вы можете получить дополнительную энергию для его улучшения и преобразования. Принятие не означает, что вам должно все нравиться или что вы должны относиться ко всему пассивно. Оно не означает, что вы должны быть удовлетворены текущей ситуацией или что вы должны прекратить попытки изменить вещи к лучшему. Как мы уже говорили, принятие просто означает готовность видеть вещи такими, какие они есть. Глубоко, искренне и всеобъемлюще. Эта установка служит основой для наиболее эффективных и благотворных действий в вашей жизни, независимо от того, что происходит. Случай Сэма. Сэм никогда не любил ходить к стоматологу. В детстве ему часто лечили зубы, и это не прошло для него бесследно. Он помнил лишь боль, запахи и звуки, когда зубной врач делал какие-то манипуляции у него во рту. Детские переживания были настолько травмирующими, что во взрослом возрасте Сэм просто не ходил к стоматологу. Затем наступил день, когда он уже не мог не пойти к врачу. В течение многих недель у него была боль в нижнем коренном зубе справа. Адвилл и аспирин больше не помогали. Сэм отвлекался на боль и не мог жевать на той стороне, где болел зуб. Его жена не боялась стоматологов, и регулярно ходила к врачу, который ее вполне устраивал. Сэм решил, что тоже должен пойти, и записался на прием к стоматологу жены. Когда Сэм с открытым ртом сидел в стоматологическом кресле, в то время как врач делал осмотр, его охватил страх. Нахлынули болезненные воспоминания о посещениях стоматолога в детстве. Он начал потеть, а сердце заколотилось еще быстрее. Сэм стал сомневаться в том, что вытерпит все это. Затем он вспомнил разговор на занятиях по медитации о том, что нужно быть расслабленным и присутствующим в настоящем моменте, а также готовым ясно видеть именно то, что есть. Так учитель определил принятие. Он предложил классу практиковать осознанность, спокойнее и более открыто воспринимая любую ситуацию или любые переживания, которые они обнаружат в себе. Сэм полагал, что ему нечего терять. Он отвлекся от воспоминаний и мыслей в голове и сосредоточил все свое внимание на дыхании. Он использовал дыхание, чтобы перевести внимание на ум и тело в настоящий момент. Он чувствовал вдох и выдох. На выдохе он испытывал чувство расслабления в теле и позволял этому ощущению усиливаться. Сэм почувствовал себя немного лучше. Он начал позволять себе испытывать различные ощущения, слышать звуки и даже чувствовать запахи. Он неоднократно возвращался к своему дыханию и всякий раз, когда чувствовал, что его тело напряглось, представлял, что делает выдох точно в этом месте. И это вызывало у него чувство расслабления. Он делал выдох через это переживание и воспринимал его таким, каким оно было. Зубной врач сказал, «Хорошие новости, у вас лишь небольшое дупло и немного инфицирована десна вокруг зуба. Мы быстро приведем вас в порядок». Сэм вспомнил из своих занятий еще кое-что о принятии. Он сказал себе, «Это неприятно, но что есть, то есть, и я, похоже, справляюсь с этим лучше, чем ожидал. Я буду просто пытаться быть здесь и сейчас, поскольку мне не поможет борьба с происходящим». И он продолжал работать с дыханием и расслабляться, обращая внимание на все, что с ним происходило. Когда стоматолог закончил работу, Он поблагодарил Сэма за сотрудничество. Отпускание. Отпускание или отсутствие привязанности – еще одна установка, важная для осознанности. Большую часть времени люди практикуют противоположную установку – привязанность, даже не зная об этом. Часто вы больше всего привязаны к идеям и представлениям о самом себе, других и ситуациях. Это своего рода внутренняя привязанность. Ее, возможно, трудно увидеть, но легко почувствовать. Эти идеи, к которым вы привязаны, глубинным образом отфильтровывают и формируют ваши сиюминутные переживания. Когда вы с помощью медитации начнете сосредоточивать внимание на своих внутренних переживаниях, вы быстро обнаружите, на каких мыслях, чувствах и ситуациях, по-видимому, хочет задержаться ваш ум и заметите другие вещи, от которых он очень хочет избавиться. Привязанности управляют симпатия и антипатия, а также различные оценки. Когда вы практикуете осознанность, важно сдерживать склонность оценивать каждое переживание. Вместо этого вы учитесь осознавать оценку. Не зацикливайтесь на хорошем или плохом, высоком или низком, приятном или неприятном. Просто позвольте своим переживаниям быть такими, какие они есть, мгновение за мгновением. Разрешение быть в действительности является способом отпускания. Не вмешиваясь, просто позволяя быть тому, что есть, вы повышаете свои шансы избавиться от этого. Бывает ли у вас чувство зажатости и напряжения, которое возникает в приятных и неприятных ситуациях? Отпускание означает освобождение от зажатости в связи с каким-то событием и разрешение ему быть. Не обязательно отталкивать от себя это событие, не требуется никаких усилий. Просто ослабьте зажатость, отпустите ее. На самом деле вы все время делаете это. Сожмите кулак, напрягите мышцы сильнее. Теперь расслабьте, отметьте это чувство, повторите еще раз. Это физическое ощущение отпускания. Практикуя медитацию, вы практикуете внутреннее отпускание. Знакомьтесь с внутренним ощущением зажатости в теле и уме. Затем потренируйтесь в его отпускании. Случай Элис. Элис беспокоит необъяснимый страх. Она знает, что он иррациональный. Она жила с ним с подросткового возраста и в 28 лет все еще часто его испытывает. Недавно она прочитала в журнале статью о социофобии и подумала, что эта статья точно про нее. Обычно страх Элис связан с рациональной идеей, что она будет смущаться перед другими людьми. Ее мучают мысли о том, что она публично сделает что-то глупое или сумасшедшее и опозорится. Этот страх заставил Элис избегать ситуаций, в которых присутствовали другие люди, и особенно ситуации общения с незнакомцами. В отдельных случаях она отклоняла предложение работы, если это предполагало публичные выступления или проведение презентации для большой аудитории. Элис знает, что этот страх несоразмерен ее жизненным ситуациям. Она довольно эрудированная и хорошо училась в школе. У нее есть несколько хороших друзей, но иногда она чувствует, что должна отклонить их приглашение, потому что ее страх перед тем, что она окажется в неудобном положении, очень силен. В статье, которую прочитала Элис, упоминалось, что обучение навыкам релаксации и медитации может помочь некоторым людям с социофобией. Она решила найти занятия по медитации и посмотреть, могут ли они помочь. Элис записалась на занятия по осознанной медитации которые проводились в местной больнице. Когда она начала медитировать, то осознала, насколько сильно взаимодействуют ее ум и тело. Она научилась устанавливать контакт со своим телом и расслаблять его, просто сосредоточивая внимание на какой-то части тела. Учитель называл это сканированием тела. Затем она с удивлением заметила, как лишь одна или две пугающие мысли о публичном унижении заставляли ее тело напрягаться, а сердце бешено биться. Она услышала от учителя, что отпускание важно, и что иногда единственный способ избавиться от чего-либо состоит в том, чтобы позволить этому быть. Элиса решила попробовать сделать это с иррациональными страхами, которые разрушали ее жизнь. Всякий раз, когда у нее возникали мысли о смущении перед людьми, она просто слушала свои мысли. Хотя такие мысли продолжали ее пугать, она пыталась просто осознавать их, ничего с ними не делая. Через некоторое время Элис могла смотреть на них шире и спокойнее. Теперь она думала о своих мыслях не как о врагах, а как о каком-то мимолетном шуме. Элис начала думать, что она могла бы принимать больше приглашений от своих друзей. Резюме. В этой главе мы узнали о важных внутренних условиях и установках, создающих основу для практики осознанности. Медитация будет наиболее эффективна, если вы станете подходить к ней как любопытный скептик, мотивированный практиковать ее и уверенный в присущей вам силе. Осознанность основана на семи важных установках безоценочности, терпении, уме новичка, доверии, отсутствии энергичных усилий, принятии и отпускании. Осознание и развитие этих внутренних качеств создадут для вас оптимальные условия, когда вы будете учиться присутствовать в настоящем моменте для управления страхом, тревогой и паникой. Глава седьмая. Создание основы для практики. Хотя внутренние условия, установки и привычки, касающиеся мышления и чувств, являются ключевыми элементами, поддерживающими практику осознанности, существуют внешние условия и проблемы, которые также заслуживают вашего внимания. Если вы хотите, чтобы у вас была надежная практика медитации, вам нужна прочная основа. Место и время занятий практикой медитации, поддержка людей, с которыми вы живете, осторожное напоминание самому себе вернуться в настоящий момент в различных ситуациях А также чтение, прослушивание аудиозаписей, исследование инструкциям все это элементы прочной основы для медитации. Вам также нужно будет учитывать, что может мешать вашей практике. Формальная и неформальная практика медитации. В этой книге и вообще в медитации на основе осознанности мы говорим о формальной медитации и неформальной практике. Формальная медитация Это время, в которое вы практикуете медитацию как основной вид деятельности. Я рекомендую заниматься практикой осознанности как формальной медитацией, по крайней мере, 30 минут ежедневно. Неформальная практика означает, что в течение дня в различных ситуациях вы осознаете происходящее. Вы можете намеренно обращать внимание на саму деятельность или использовать сознательное дыхание в качестве способа установить контакт с данной деятельностью и соединить ум и тело в настоящем моменте. Советы, которые вы найдете в этой главе, помогут создать наилучшие условия для формальной практики медитации. Неформальная практика медитации будет естественным образом вытекать из вашей формальной практики. Поддержание формальной практики медитации. Рассмотрим подробнее внешние условия, а также некоторые практические советы, которые помогут каждому оптимально поддерживать формальную практику медитации. Где медитировать? Важно выбрать в своем физическом окружении место для медитации. Цель состоит в том, чтобы каждый раз, когда вы хотите заняться практикой медитации, вам не приходилось решать, где медитировать. Это поможет сделать медитацию вашим повседневным занятием, что необходимо для того, чтобы она действительно вам помогла. Выберите удобное кресло или подушку для медитации в одной из комнат в вашем доме, и пусть это будет обычным местом для практики. Конечно, иногда вы можете выходить на воздух или использовать другие варианты, но наличие особого места очень вам поможет. В некоторых традициях медитации это называется одним местом. Вы будете больше готовы медитировать, если комната выглядит привлекательно. Обстановка должна быть красивой. Если всюду беспорядок, и это отвлекает вас настолько, что ваш ум занят мыслями об уборке, уберите комнату и поддерживайте в ней чистоту. Используйте какие-нибудь личные предметы, которые помогают создать ощущение защищенности. Это поможет вам чувствовать себя в безопасности, когда вы попытаетесь оставаться присутствующим в моменте при возникновении страха или тревоги. Также не помешает, если красивое и безопасное место для медитации будет достаточно спокойным. Не обязательно, чтобы вокруг была абсолютная тишина. С развитием практики вы научитесь работать с различными звуками и отвлекающими факторами. Но лучше оставить телефон в другой комнате и выключить телевизор, радио, компьютер, CD-плеер и все, что может вам помешать. Часто говорят, что мир вокруг нас точно отражает наш внутренний мир. И в определенной степени мир в вашем окружении может помочь вам восстановить связь с миром и спокойствием в самом себе. Вы можете извлечь пользу из этой взаимосвязи между внутренним и внешним миром, обустраивая место, где будете ежедневно медитировать. Пусть внутренний мир, наполненный гармонией, спокойствием и красотой, проявится в том, как вы выбираете физическое место, где будете заниматься практикой медитации. Когда медитировать? Вы должны выделить для медитации не только место в доме, но и время в своем графике. Когда, с наибольшей вероятностью, у вас будут силы и время ежедневно заниматься медитацией. Цель в том, чтобы выработать такую же привычку медитировать, как привычка чистить зубы. Обратите внимание, что выбор определенного времени позволяет заниматься практикой почти каждый день приблизительно в одно и то же время. Однако не будьте слишком строги к себе. Прямо с утра, в полдень или ранним вечером возможны варианты. Вероятно, вы не сможете заниматься практикой ровно в 9 утра или в 3 часа дня или в восьмого вечера каждый день. Выбирайте время, когда, по крайней мере, в большинстве случаев, вас не будут отвлекать внешние обстоятельства или другие люди. Важно быть бодрым. Во время, выбранное для медитации, у вас должно быть достаточно энергии для этого занятия. Некоторые люди пытаются практиковать медитацию непосредственно перед сном. В таком случае обнаруживается, что они слишком сонные для медитации. Может быть полезно немного помедитировать перед отходом ко сну, но если при этом вы несколько раз заснули или чувствуете себя слишком вялыми и сонными, чтобы сосредоточивать внимание, попробуйте другое время суток. Вам потребуется экспериментировать, чтобы найти наилучший способ сделать медитацию частью вашей жизни. Если есть время суток, когда вы чувствуете себя особенно встревоженным, вы можете попытаться медитировать в это время. Если вы это делаете, также подумайте о том, чтобы медитировать тогда, когда вы обычно чувствуете себя наименее встревоженным, и вам проще разобраться в своей тревоге, не опасаясь того, что она вас охватит. Помните, что практика заключается в удержании переживания тревоги в центре внимания. Создание своей программной ежедневной медитации. Выбрав место и время, вы должны подумать о своей программе практики медитации. Что вы будете делать в то время, которое выделили для медитации? В этой книге вы найдете несколько методов медитации, нацеленных на развитие осознанности. К этим практикам формальной медитации относятся осознанное дыхание, невыбирающее осознавание, сканирование тела, медитация при ходьбе и любящая доброта. В каждой из них акценты немного различаются. Я рекомендую начать с двух-трех недель сосредоточения на осознанном дыхании, сканировании тела и медитации при ходьбе. Если вы уже занимаетесь йогой, то можете продолжить делать это осознанно вместо медитации при ходьбе. И йога, и медитация при ходьбе — это практики на основе движений тела. На четвертой и пятой неделях начните практиковать невыбирающее осознавание и любящую доброту. Вообще, вы должны каждый день некоторое время заниматься сидячей медитацией и медитацией, сосредоточенной на теле. Сидячие практики включают осознанное дыхание, невыбирающее осознавание и любящую доброту. Практики, сосредоточенные на теле, включают сканирование тела и медитацию при ходьбе, а также йогу, которая в этой книге не рассматривается. Часто людям это удается, когда они каждый день занимаются приблизительно 20-30 минут сидячей практикой плюс еще 20-30 минут практикой, сосредоточенной на теле. Они часто разделяют эти занятия на два сеанса. Приблизительно после шести недель практики вы будете готовы разработать собственный график практики с использованием различных методов. Для этого требуется опыт использования различных практик и осознание своего резонанса с одной из них. Некоторые люди предпочитают углублять тот метод практики, с которым они наиболее знакомы в то время как другие, по крайней мере, некоторое время, работают над методом, который считают более трудным. Очень важно придерживаться выбранной вами практики. Было бы хорошо ежедневно заниматься одной и той же сидячей практикой, по крайней мере, 5-7 раз в неделю, в течение хотя бы двух или четырех недель. Этот вариант также хорошо подойдет для практики, сосредоточенной на теле. Постарайтесь не пробовать одну практику, а затем другую, не вникая в ее суть и не прочувствовав ее глубоко. Занимаясь описанными в этой книге практиками, вы научитесь лучше их чувствовать и поймете, насколько они вам подходят. Ваша цель — развитие способности присутствовать в настоящем моменте, обладая ясностью и открытостью. В каждой из практик вы найдете что-то полезное для себя. Если вам это нравится, вы можете сделать аудиозапись для практики используя инструкции по медитации из глав с 8 по 12. Постарайтесь читать медленно и делать паузы на несколько вздохов после каждого раздела инструкции. Напоминайте себе о практике медитации. Привнесение осознанности в свою жизнь – это своего рода тренировка ума и сердца. Как при любой другой тренировке, здесь нужен труд. Требуются усилия, энергия и дисциплина вы можете помочь себе терпеливо и спокойно относясь к этому занятию. Напоминая себе о практике медитации, по существу являясь другом для своей практики, вы откроете в себе дополнительные ресурсы при ежедневной медитации. Преодоление сопротивления. Побуждение себя к формальной практике, особенно когда вы не настроены на нее, может иметь решающее значение для выработки привычки к регулярной практике. Во-первых, просто осознайте имеющиеся сопротивление. Кроме того, если вы не испытываете желания практиковать медитацию, попытайтесь быть добрым и терпеливым по отношению к себе. В то же время вы должны проявлять твердость как хороший родитель или подбадривать себя как добрый друг, чтобы продолжать медитировать, несмотря на привычку к сопротивлению, с которой сталкиваются все и которую нужно преодолеть. Развитие неформальной практики. Очень полезно и важно развивать неформальную практику осознанности, в течение дня напоминая себе о необходимости присутствия в настоящем моменте. Например, вы могли бы прикрепить небольшую записку с одним словом, скажем, «помни» или «дыши» в местах, где занимаетесь повседневными делами. На зеркало в ванной, телефон, холодильник, приборную панель автомобиля или монитор компьютера на работе. Когда вы видите это слово, просто напоминайте себе, что вы живы. Возвратитесь в настоящий момент, на несколько минут сосредоточив внимание на своем дыхании и теле, не прилагая усилий и не вынося оценок. Ведение журнала. Последний совет состоит в том, чтобы вести журнал или учет практики. Отмечая, что вы делали каждый день, а также фиксируя любые вопросы или проблемы, с которыми вы столкнулись, вы можете способствовать развитию своей практики медитации. Многим людям нравится отмечать, сколько минут они практиковали и какой именно практикой занимались. Со временем это обеспечит вам ориентир и основу для углубления практики. Заручитесь поддержкой других. Поддержка людей, с которыми вы живете, особенно важна. Они не должны медитировать с вами или даже медитировать вообще. Но важно, чтобы они уважали ваше решение медитировать. Эта поддержка колеблется от отсутствия неприятия или насмешек до более активной помощи в форме поддержания относительной тишины во время практики или заботы о детях, домашних животных, выполнения других обязанностей достаточно долгое время, чтобы вы могли помедитировать вам также окажет мощную поддержку существование других людей, с которыми вы хотя бы иногда можете медитировать вместе. Люди часто говорят, что чувствуют больше силы и ясности, медитируя даже с одним или двумя друзьями. Если у вас есть такая поддержка несколько раз в неделю или в месяц, это может оказать вам большую помощь, особенно в трудные периоды, когда вы сомневаетесь в практике медитации. Консультирование или другая профессиональная поддержка. Медитация — это не то же самое, что консультирование или психотерапия. Медитация также не заменяет консультирование или психотерапию. В наше время многие профессиональные консультанты и психотерапевты побуждают клиентов изучать и практиковать какую-либо форму медитации как часть психотерапевтического лечения. И отмечается растущий интерес к тому, Как можно совмещать эти два метода? Многие, кто занимается практикой осознанности, не получают никакого консультирования, и им оно не требуется. Однако поддержка специалиста может быть особенно полезной, когда вы обучаетесь медитации для преодоления тревоги или паники. Практикуя осознанную медитацию, вы способствуете проявлению того, что находится внутри вас. Медитация — это всеобъемлющая практика. Основной фактор, позволяющий осознанности исцелять и менять вас. Но за это приходится платить определенную цену. Возможно, время от времени вы будете чувствовать себя более встревоженным, поскольку ваше осознание будет расти. Вы можете входить в контакт с болью, старыми ранами, горем или страхами, которые станут настолько интенсивными, что вам будет полезно обратиться за помощью к профессиональному консультанту или психотерапевту. В этом нет ничего постыдного. Будьте готовы признать это, если такое с вами произойдет, и предпринять соответствующие шаги. Медитация и прописанные лекарства. Некоторые прописанные лекарства могут мешать практике медитации, вызывая чрезмерную сонливость или беспокойство. Если вы обнаружите, что дело обстоит именно так, проконсультируйтесь со своим врачом, И поработайте над тем, чтобы попытаться уменьшить эти нарушения. Важно, чтобы вы делали все, что можете, чтобы вы были способны присутствовать в настоящем моменте и быть внимательным. Многие люди занимаются медитацией на основе осознанности, надеясь на прекращение или сокращение приема лекарств. Это достойная цель, и для некоторых людей она достижима однако вы не должны прекращать или изменять прием лекарств, не посоветовавшись с врачом. Когда ваша практика медитации улучшится и усилится, вы вполне можете уменьшить или даже прекратить прием лекарств. Как только вы почувствуете, что можете это сделать, спросите врача, как действовать наиболее безопасным образом. Тексты, аудиозаписи и другие пособия по медитации. Есть тысячи книг, аудио- и видеозаписей о медитации. При их использовании важно осознавать контекст и смысл воспринимаемого материала. Возможно, вы уже обнаружили, что различные пособия могут содержать советы, которые кажутся прямо противоположными. При умелом обращении к любому такому пособию важно помнить, что медитацию необходимо знать по опыту и что вы должны сами ею заниматься. Осознанность касается присутствия в настоящем моменте с открытостью и ясным пониманием того, что происходит здесь и сейчас. С накоплением опыта медитации увеличиваются чувствительность и ясность. Цель любого пособия в том, чтобы помочь вам развить это качество осознания, часто подчеркивая какой-либо отдельный аспект или фактор, полезный для практики. Имейте в виду, что каждое пособие с его конкретным набором инструкций Лишь один из способов, а не единственно возможный. Различные учителя медитации часто дают несколько различающиеся инструкции или подчеркивают какой-то особый их аспект. Если вы будете работать с разными учителями, книгами и аудиозаписями по медитации, то, вероятно, заметите эти различия. Ничего не воспринимайте слишком буквально. Вместо этого попытайтесь понять сущность того, чему вас учат. Не позволяйте незначительным различиям в инструкциях или формулировках сбить вас с толку. Учитесь сохранять твердость в практике осознанности, опираясь на ваш собственный опыт пробужденности и присутствия. Поставьте перед собой цель наладить регулярную практику медитации, которая не зависит ни от каких аудиозаписей, книг или текстов. Получая опыт практики медитации, то есть обучаясь на личном опыте, вы становитесь все меньше и меньше зависимы от таких пособий. Однако, вы, вероятно, всегда будете находить полезным знакомство с различными идеями и практическими рекомендациями и пытаться использовать их в своей практике медитации. Благодаря этому, ваша практика будет оставаться активной и поддерживать ваш рост и преобразование. Углубление через интенсивную практику и ретриты. Привычка к невниманию и отсутствию сильна. Она развивается из-за нашей склонности постоянно быть занятыми. Занятие медитацией приблизительно в течение часа каждый день — эффективный способ начать избавляться от привычки к невниманию и изменять ее привычкой к присутствию. Более продолжительные периоды интенсивной медитации также могут быть очень полезны для углубления практики. Многие центры медитации предлагают продолжающиеся весь день ретриты, на которых все практикуют медитацию и осознанное движение. Эти ретриты обычно проводятся в молчании и создают сильное ощущение уровней тишины и ясного осознания, которые труднодоступны в суете повседневной жизни. Эта форма интенсивной практики медитации достойна вашего внимания. По мере накопления опыта практики, вы могли бы поэкспериментировать с более продолжительными периодами медитации и осознанного движения. Например, вы можете провести один-двухчасовой сеанс или потратить полдня на медитацию и движение. В определенный момент вы можете попробовать медитировать весь день. Позже вы сможете подумать о ретрите для медитации на выходные или даже на неделю. Занимаясь любой из этих более продолжительных и интенсивных медитаций, Было бы разумно работать с опытным учителем. К счастью, появляется все больше ретрит-центров и других учреждений, предлагающих ретриты с учителем. Возможные препятствия для медитации Чтобы добиться успеха в практике осознанной медитации, важно исследовать те области своей жизни, которые могут быть особенно болезненными или трудными. Особого внимания заслуживают употребление алкоголя и наркотиков, или психологическая травма, или сложные отношения, или другие ситуации. Употребление алкоголя и наркотиков. Практически бесполезно медитировать, если вы находитесь под воздействием какого-либо опьяняющего вещества. Ваша практика медитации не должна быть омрачена влиянием алкоголя или наркотиков. Внимательно посмотрите на свою жизнь. Если вы начали употреблять алкоголь или наркотики, или увеличили их употребление, честно рассмотрите их влияние на вас, ваши отношения с людьми, работу, финансы и буквально все остальное. От вас не требуется полного воздержания, но когда алкоголь или наркотики мешают вашей жизни, это должно быть прекращено, прежде чем практика медитации сможет вам помочь. Текущие, травмирующие или нездоровые ситуации. Медитация не чудотворное средство. Ее начало может быть мощным стабилизирующим фактором в вашей жизни. Но если вы пребываете в ситуации, которая опасна, или иным образом травмирует вас или вам вредит, не ожидайте, что это изменится только потому, что вы начали медитировать. При медитации изменяетесь именно вы. То, как вы реагируете, как вы чувствуете, насколько вы присутствуете в настоящем моменте и осознаете его. Люди, начинающие медитировать, через некоторое время очень часто осуществляют значительные изменения в своих жизненных обстоятельствах. Это является результатом того, что они остановились и обратили пристальное внимание на свои обстоятельства и собственные реакции в этих обстоятельствах. Может быть полезным помнить, что осознанность касается бытия, а не делания. Больше присутствуя в настоящем моменте, вы начинаете действовать мудрее. Вы могли бы сказать, что бытие наполняет смыслом делания. Таким образом, если вы находитесь в нездоровой ситуации, то, возможно, для ее существенного изменения прежде придется измениться вам. Однако такие ситуации похожи на те, что связаны с алкоголем, наркотиками или побочными эффектами медикаментозного лечения. Если нездоровая ситуация настолько вас беспокоит, что на самом деле мешает вашей практике медитации, вам, вероятно, придется приложить серьезные усилия и сначала позаботиться о себе, чтобы у медитации был шанс вам помочь. Резюме. Для того, чтобы медитация помогла вам успокоить ваш встревоженный ум и жить той жизнью, которой вы заслуживаете, крайне важно иметь внутреннюю и внешнюю опору. Когда вы научитесь умело управлять внутренними установками и внешними условиями, а также преодолевать некоторые трудные, но распространенные препятствия, вы начнете понимать огромную роль осознанности в вашей жизни. Не забудьте оставаться добрым и терпеливым по отношению к себе и к тому, с чем вы сталкиваетесь. Так вы неизмеримо углубите свою практику медитации. Часть вторая. Практика осознанности. Глава 8. Осознанность в повседневной жизни. Все происходит в настоящий момент. Но много ли моментов остаются незамеченными? Драгоценен каждый вздох, мгновение за мгновением поддерживающий жизнь. Но часто ли ваше внимание отвлекается, пока тело делает вдохи и выдохи? Ваши мысли — это не вы, но много ли внимания вы обращаете на повторяющиеся описания и паттерны мышления, в то время как жизнь вокруг продолжается? Действительно ли страх, беспокойство или тревога мешают осознанию, отвлекая и отделяя вас от сиюминутных переживаний? Будучи людьми, все мы в какой-то момент отвечали на эти вопросы утвердительно. В этом отношении вы не отличаетесь от других. За многие годы у нас формируется привычка к невниманию, отвлечению и отсутствию. Бесконечная занятость и спешка ослабляют сосредоточенность и способность проникать в глубь вещей. Современная культура побуждает нас практиковать неприсутствие. В результате следует ожидать, что обучение большему присутствию потребует некоторой энергии и решимости, ответственного отношения и ежедневных усилий. Присутствие здесь и сейчас может быть более легким, чем вы думаете. Оно может быть просто дыханием. Возможно, вам будет полезно думать о присутствии не как о делании чего-то, а как о вступлении на знакомую территорию и глубоком бытии там. С этой точки зрения имеет смысл говорить о входе в состояние присутствия. Здесь присутствие можно рассматривать как измерение сознания, которая открыта для всех переживаний, возникающих в настоящий момент, и получает их. Присутствие — это измерение, в которое вы можете войти, остаться в нем и возвратиться к нему, а также осознать его. Присутствие обладает такими качествами, как внимание, осознание, тишина и внутренний простор. Внимание может быть острым, устойчивым и доброжелательным. Понимание — отчетливым, ясным и непредвзятым, тишина и простор — очевидными и бесконечными. Возможно, практика искусства осознанности на самом деле является для вас дверью в измерение присутствия, туда, где можно охватить и понять все, что есть в вашей жизни, и установить с ним связь. Вы уже имеете то, что вам нужно, чтобы больше присутствовать в собственной жизни. Прямо сейчас вы обладаете способностью к осознанности. Чтобы реализовать эту способность, вы должны обращать более пристальное внимание на происходящее, придерживаясь важных установок безоценочности, терпения, ума новичка, доверия, принятия, отпускания и отсутствия энергичных усилий. Ваша осознанность станет сильнее, когда вы будете ее практиковать. В дополнение к формальной медитации Очень важно неформально практиковать осознанность в привычных действиях и переживаниях повседневной жизни. По мере того, как вы будете развивать практику осознанности, это очевидное разделение формальной и неформальной практики начнет исчезать. Независимо от внешних обстоятельств, в вас будет все больше развиваться ощущение присутствия. Повышенная способность присутствовать в настоящем моменте Позволит вам преодолевать страх, беспокойство и тревогу, когда они появляются, а также более полно ощущать красоту и радость в вашей жизни. Хорошо начинать практиковать осознанность в повседневной деятельности. Для того, чтобы больше присутствовать в настоящем моменте, вы можете начать обращать внимание на вещи, которые обычно не замечаете. Ощущение каждого вдоха и выдоха. Чувство давления или контакта вашей спины со стулом. Звук автомобиля, проезжающего по улице. Запах еды непосредственно перед тем, как она отправится вам в рот. Вкус бутерброда, когда вы кусаете его третий или четвертый раз. Дневной свет и тени, падающие на ваш стол. Этот список можно продолжить. Он бесконечен в буквальном смысле. Дело в том, что мы так часто не замечаем нашу жизнь, что это становится привычкой. Чтобы выработать новую привычку, привычку к присутствию, вы должны лишь начать обращать внимание на то, что уже перед вами. Это просто, но это нелегко. Крайне важно, как вы обращаете внимание. Обращайте внимание осознанно. Это означает замечать что-либо без оценки и не стараясь вызвать какие-либо события. Прекратите пытаться что-либо изменить. Это позволяющее внимание. У вас есть любопытство, ум новичка, незнание. Вы не рассказываете о том, что замечаете, и не считаете, что уже знаете это, потому что у вас много мыслей об этом. Осознанное сосредоточение внимания также означает, что вы делаете это спокойно, ненавязчиво и устойчиво. Кроме того, Вы обращаете внимание не только зрительно или мысленно, но и всем телом, всем своим существом. Можете ли вы быть открыты для всей полноты переживаний, возникающих в данный момент? Можете ли осознавать переживания, возникающие в каждом из органов чувств? Когда вы более чувствительны к подробностям повседневных переживаний и намеренно обращаете на них внимание, вы обучаете свой ум присутствовать здесь и сейчас. Вы пробуждаетесь к жизни, наполненной переживаниями. Вы начинаете обнаруживать в себе просторы безмолвия. Этот простор может помочь вам справиться со страхом, паникой и тревогой, а также с такими требовательными гостями, как гнев, горе или отчаяние. Он также поможет вам радоваться жизни. Радость присутствия. Одна женщина на занятиях медитации, которые я когда-то вел, Рассказала мне прекрасную историю о присутствии. В течение многих лет каждое воскресенье я посещала службу в церкви. Я люблю музыку и слышала все гимны так много раз, что, по-моему, знаю их наизусть. Но вчера все было по-другому. Так как я ходила на занятия по осознанности, я научилась больше присутствовать в любой ситуации. Что ж, вчера это действительно мне помогло. В воскресенье в церкви я кое о чем беспокоилась. Но я просто остановилась и начала сосредоточиваться на своем дыхании, как мы делаем на занятиях, и на ощущениях тела. Через несколько минут я почувствовала себя спокойнее. Затем хор начал петь один из моих любимых гимнов. За эти годы я слышала этот гимн, должно быть, тысячу раз, но теперь он звучал иначе. Он никогда не был таким красивым. Я просто слушала. Я действительно слушала. И на самом деле слышала его. Орган, голоса, слова, каждый звук. Это было прекрасно. Впоследствии я поняла, что прежде никогда так не присутствовала в настоящем моменте. Я всегда была увлечена своими мыслями или чем-то еще. Было замечательно присутствовать и действительно слышать музыку. История этой женщины – воодушевляющий пример силы присутствия. Присутствие и осознанность неожиданным образом открывают для вас красоту жизни. Вы, вероятно, начали читать эту книгу, пытаясь обрести помощь в преодолении трудных или неприятных переживаний страха, тревоги или паники. Это прекрасно, и есть хороший шанс, что если вы будете заниматься практиками, о которых узнаете из этой книги, переживания тревоги и его власть над вашей жизнью уменьшатся. Однако теперь самое время напомнить, что осознанность — это нечто большее, чем способ преодоления проблем. На самом деле, чем больше вы способны отказаться от результатов и просто обращать внимание на происходящее здесь и сейчас, тем эффективнее будет ваша практика осознанности. Это один из парадоксов осознанности. А одна из наград — новая связь, которую вы установите с повседневными событиями вашей жизни. Будьте здесь и сейчас ради красивой музыки. Будьте здесь и сейчас ради замечательного заката. Будьте здесь и сейчас ради теплого прикосновения руки любимого человека. Будьте здесь и сейчас всякий раз, когда перед вами раскрывается красота жизни. Осознанность усиливается через привычку обращать внимание на происходящее и ежедневную практику присутствия. В ней нет ничего таинственного или трудного для понимания. Она действительно требует усилий, особенно сначала. Таким образом, пожалуйста, не будьте строги к себе, замечая, что ваш ум неоднократно отвлекается. Не позволяйте фрустрации или сомнению мешать вам продолжать практику осознанности. Просто. Снова обратите внимание на мелочи. Снова расслабьтесь и обратите внимание на происходящее. Продолжайте возвращаться к настоящему моменту. Позвольте себе во всей полноте замечать то, что находится здесь и сейчас. Осознанное принятие пищи. На первом занятии по медитации я часто предлагаю выполнить упражнение на осознанное принятие пищи. И делаю это по нескольким причинам. Во-первых, оно демонстрирует, что осознанность — это качество, которое уже есть у каждого из нас. Даже люди, плохо знакомые с осознанностью, обнаруживают ее в себе уже на первом занятии. Во-вторых, обычно это развлекает людей. Независимо от серьезных или даже болезненных проблем, которые привели их на занятия, участники смеются или что-то вспоминают, или просто становятся более оживленными после осознанной еды. Это демонстрирует еще один важный момент. Чем больше вы присутствуете, тем вы живее. И вы действительно можете чувствовать это. В-третьих, делая паузу и намеренно обращая внимание на происходящее, придерживаясь установки любопытства и незнания, участник практикует основные элементы осознанного подхода. Это остановка и существование здесь и сейчас с безоценочным осознанием происходящего и есть практика осознанности. Участник сразу узнает, как это делать. В этом упражнении содержатся и другие ценные уроки. Они включают понимание того, что любая деятельность может быть объектом осознанности, знакомство с привычкой ума отвлекаться и осознание того, как легко мысли и описание событий встают между вами и непосредственным переживанием текущего момента. Вы можете начать практику осознанности с этого жизненно важного элемента повседневной жизни — принятия пищи. Вы можете непосредственно переживать естественность и доступность осознанности для вас. Вы можете начать осознавать радость присутствия и силу намеренного сосредоточения внимания. И вы узнаете, что такое отвлечение, сомнение — и растерянность ума. Будьте доброжелательны и сострадательны к самому себе и всем этим склонностям. Вы готовы? Начнем. Практика медитации. Осознанное принятие пищи. Осознанность — это безоценочное сознание без энергичных усилий. Она развивается путем сосредоточения доброжелательного внимания в сочетании с максимальной чувствительностью к деталям. Вы можете практиковать это внимание и осознание в любой деятельности. Осознанное принятие пищи демонстрирует естественную доступность осознанности, а также потенциальную красоту каждой деятельности и момента, если вы можете присутствовать здесь и сейчас. При осознанном принятии пищи вы просто каждое мгновение обращаете внимание на переживания во время принятия пищи. Чтобы делать это, вы должны прекратить все остальные действия и действительно обращать внимание на еду. Управляемая медитация. Осознанное поедание изюма. Первое. Выберите три или четыре изюминки. Возьмите их в руку. Сядьте поудобнее и начните исследовать, как будто раньше вы никогда не видели или не пробовали изюм. Задействуйте все свои чувства. Посмотрите на изюминки. Что вы можете узнать о них? Пусть в вас возникнет любопытство. Всякий раз, когда ваш ум пытается описать то, что вы делаете, попытайтесь прекратить это описание и снова сосредоточиться на изюминках. Второе. Выберите одну изюминку и возьмите двумя пальцами. Позвольте себе почувствовать ее. Переверните и посмотрите на нее более пристально. Рассмотрите ее на свет и отметьте, пропускает ли она его. Не торопитесь. Отмечайте любое чувство нетерпения или скуки, любое отвлечение ума от изюминки, описание изюминки или чего-то еще. Всякий раз, когда ваш ум отвлекается на описание или другой объект, будьте доброжелательны к самому себе. Вы не сделали ошибку или что-то неправильное, просто как можно спокойнее снова сосредоточьтесь на изюминке. Третье. Поднесите изюминку к уху. Потрите ее пальцами. Что вы слышите? Поднесите ее к другому уху. Трите изюминку с разной интенсивностью. Вы можете оставаться присутствующим в настоящем моменте. Издает ли изюминка звук, когда вы ее трете? Отметьте любые мысли или оценки в своем уме. Доброжелательно и ненавязчиво избавьтесь от них. Снова прислушайтесь к изюминке. Потратьте на это столько времени, сколько понадобится. Отмечайте любую склонность к спешке, нетерпение или фрустрацию. Будьте доброжелательны к самому себе, спокойно признайте эти чувства и снова сосредоточьтесь на изюминке. Четвертое. Поднесите изюминку к носу. Вы можете чувствовать ее запах. Чем она пахнет. Вы можете оставаться присутствующим для этого запаха не затерявшись в описаниях, не придумывая рассказ о том, нравится или не нравится вам происходящее. Имеет ли изюминка землистый, сладкий, кислый запах или не пахнет ничем особенным? Ее запах приятен вам или неприятен? Пятое. Поднесите изюминку к губам, но в рот пока не кладите. Отметьте, что происходит у вас во рту. Выделяется ли слюна? где она концентрируется, ваш язык движется. Обратите на это как можно более пристальное внимание. Шестое. Через некоторое время возьмите изюминку в рот. Обратите особое внимание на то, что будет происходить затем. Какие ощущения вызывает целая изюминка у вас во рту? Пусть она немного побудет там, прежде чем вы начнете ее жевать. Как она движется у вас во рту? Как вы это чувствуете? Отметьте, есть ли у вас какие-нибудь мысли или описания, или оценки. Просто не думайте о них. Попытайтесь сосредоточиться на непосредственных ощущениях во рту, вокруг изюминки. Седьмое. Когда вы будете готовы... Начните сживать изюминку. Отметьте, что происходит после того, как вы ее раскусили. Каков ее вкус? Он сладкий, кислый, землистый, горький или какой-то еще? Изюминка гладкая, шероховатая, твердая или какая-то еще? Изменяется ли вкус, когда вы ее жуете? Как именно? Где во рту вкус наиболее сильный? Попытайтесь присутствовать здесь и сейчас, отмечая изменения при жевании. Что вы можете узнать еще о вкусе изюминки? Отметьте, как исчезает изюминка. Как происходит глотание? Что остается? Есть ли какой-то вкус после жевания и глотания? Где во рту находится этот вкус? Пожалуйста. Побудьте со всем происходящим здесь и сейчас. Что вы замечаете? Восьмое. Через некоторое время переключите внимание на вторую изюминку. Когда вы смотрите на нее, вы можете позволить себе поразмышлять о том, что особенное есть в этой изюминке и почему она оказалась здесь и сейчас. Это не упражнение на глубокий или серьезный анализ. Просто позвольте себе увидеть, что изюминка — это продукт таких условий, как солнечный свет, земля, вода, питание и забота, а также деятельность живых существ, включая людей. Вначале она была частью виноградной лозы, превратилась в виноград, была собрана, высушена, упакована и доставлена на рынок, где вы нашли ее, принесли домой и сейчас взяли в руку. Подобные размышления по поводу чего-либо могут помочь вам увидеть связь между различными вещами и их взаимозависимость, включая даже такие простые вещи, как изюминка. Девятое. Спокойно переключите ваше внимание обратно на вторую изюминку. Прежде вы ее не видели. Она не такая, как любая другая, которую вы когда-либо видели или ели. Отметьте любую склонность терять интерес к этой изюминке или прерывать связь с ней, потому что часть вашего ума думает, что знает все об изюме или что она уже была здесь, делала это. Вы можете не обращать внимания на этот знающий ум. Вы можете быть здесь и сейчас с этой изюминкой и с умом новичка. Можете сосредоточиться на этой изюминке, по крайней мере, так же, если не больше, как на первой. Посмотрите на нее, прикоснитесь к ней, послушайте ее, почувствуйте ее запах, пожуйте ее и попробуйте на вкус. Проглотите ее, отметьте это. Что вы узнали об этом переживании съедания изюминки? Десятое. Повторите это упражнение с третьей и четвертой изюминками. Попытайтесь смотреть на каждую из них свежим взглядом и каждый раз присутствовать здесь и сейчас. Отмечайте нетерпение и скуку, или фрустрацию, или сомнение, или любую форму мышления или психического состояния, которые отделяют вас от непосредственного переживания каждой изюминки, которую вы едите. Отмечая эти склонности, будьте доброжелательны к себе. Когда ваш ум отвлекается, когда возникают описания или оценки, или нетерпение, это нормально. Вы не сделали никаких ошибок. Это именно то, что происходит. Теперь вы используете свою осознанность. Вы замечаете то, что происходит здесь и сейчас. Можете ли вы теперь практиковать принятие и терпение С переживанием осознанности. Присутствие со спокойным умом и расслабленным телом. Как вам понравилось упражнение с поеданием изюма? Когда люди пробуют выполнить его впервые, они часто поражаются тому, что узнают об изюме и о себе. Они могут сказать нечто подобное. Я не знал, что он бывает настолько сладким. Или... «На самом деле мне не нравится изюм, но теперь я не понимаю, почему». Или «Я понимаю, почему». Или «У него нет особого вкуса, пока вы не раскусите изюминку». Людям также свойственно давать подробные описания или просто упоминать о воспоминаниях, связанных с изюмом. Например, «Я помню, как помогала своей бабушке делать овсяное печенье с изюмом на Рождество». Нет ничего правильного или неправильного в том, что именно вы замечаете. Цель заключается в том, чтобы развить осознанность, намеренно обращая внимание на происходящее доброжелательным и безоценочным образом. То, что вы открываете для себя об изюме или о чем-то еще в повседневной жизни, внутри вас или вокруг, напрямую зависит от развития таких качеств, как внимание и осознание осознанность и реакция релаксации. Вы замечали какие-либо отличия в состоянии ума или тела, когда выполняли это упражнение? Многие люди сообщают, что после осознанного съедания изюма они в большей степени спокойны, расслаблены и присутствуют в настоящем моменте. Это иллюстрирует другой основной принцип осознанности. Когда вы сосредоточиваете внимание, не прилагая энергичных усилий и не делая оценок, но с установками любопытства и заботы, может возникнуть реакция релаксации. Это естественная способность успокаиваться и расслабляться, присущая каждому из нас. Успокоение и расслабление ума и тела – важный элемент всех практик медитации. Для углубления осознанности жизненно важно, чтобы у вас было расслабленное тело как основа спокойного и расслабленного внимания. Но помните, что конечная цель в практике осознанности не просто релаксация. Осознанность связана с сосредоточением внимания в сочетании с чувствительным и безоценочным осознанием. Если у вас возникли страх, беспокойство или тревога, вы практикуете осознанность, обращая на них внимание точно так же, как вы пробовали на вкус изюм. Спокойствие и расслабление помогают вам оставаться присутствующим в настоящем моменте, особенно когда вы испытываете такие неприятные стрессовые переживания, как страх, беспокойство и тревога. Предложение практиковать осознанность в повседневной жизни. В качестве ненавязчивого способа развития практики осознанности начните уделять больше внимания повседневным действиям в своей жизни. По крайней мере, один раз в день принимайте пищу осознанно. Или съешьте осознанно хотя бы несколько кусочков. Перекусывайте осознанно. Если вы делаете это, не испытывая чувства голода, обратите более пристальное внимание на происходящее. Выберите какую-нибудь повседневную деятельность, чтобы заниматься ею осознанно. Это может быть чистка зубов, одевание, принятие душа, Прогулка с собакой, мытье посуды или что-то еще. Замедлите темп жизни настолько, чтобы вы могли замечать различные переживания, которые ощущаете, видите, слышите, обоняете и чувствуете на вкус. И отмечайте, какие дает комментарии или что думает ваш ум. Будьте более внимательны в различных ситуациях повседневной жизни. Когда вы едете из одного места в другое, на встречах или на работе, Во время рабочих перерывов, в саду, на закате, на рассвете, в тренажерном зале, где бы вы ни были, попытайтесь распробовать свои переживания так, как бы вы пробовали на вкус изюм. Не волнуйтесь, если у вас нет большого количества времени. У вас столько времени, сколько нужно. Когда вы начнете находить время для того, чтобы присутствовать здесь и сейчас, вы обнаружите, что чувство безотлагательности и легкой паники которые управляют вашей жизнью, — это всего лишь чувства. Они возникают, изменяются и проходят, как и все остальное. Резюме. Мы живем в настоящий момент. Однако привычка к невнимательности и рассеянности мешает нам жить полной жизнью и устанавливать глубокую связь с происходящим здесь и сейчас. Более осознанно относясь к повседневным действиям, таким как еда, работа по дому или принятие ванны, вы можете обнаружить красоту жизни и тесную связь с ней. В дальнейшем эта связь станет основой для большей радости и интереса при столкновении с вызовами, которые бросает нам жизнь. Глава девятая. Развитие осознанности вдох за вдохом. Спокойное и сосредоточенное внимание связывает ум и тело с переживаниями настоящего момента. Этот принцип является главным во всех традициях медитации. В случае страха и сильной тревоги это также может быть одним из самых трудных аспектов практики медитации. Учителя медитации подчеркивают, что нужно тренировать внимание. Ум склонен отвлекаться. В этой главе вы узнаете о преимуществах обучения спокойному, и сосредоточенному вниманию. Использование осознанного дыхания для установления связи со страхом. Рассказ о воздушном шаре. Несколько лет назад мой старый друг Стивен пригласил мою жену Мэри и меня присоединиться к его экипажу воздушного шара на ежегодном празднике Монгольфьеров в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Мы с энтузиазмом согласились. Как члены экипажа, Мэри и я присоединились к команде из нескольких человек, чтобы всем вместе управлять воздушным шаром. Корзина нашего воздушного шара была защищена материалом, похожим на ивовые прутья, от пола до поручней на высоту лишь немного выше моей талии. Люди в корзине держались или за одну из четырех угловых реек, соединяющих корзину с воздушным шаром, или за поручни на уровне пояса. Если быть до конца честным, я не чувствую себя комфортно на высоте. Особенно, когда единственная вещь между мной и землей, находящаяся на сотни метров ниже, это поручень на высоте моей талии. У меня нет объяснения этой реакции. За годы я научился с ней работать, и она не ограничивала мои действия. После того, как я увидел корзину и шар с горячим воздухом, я инстинктивно подумал, что было бы мудрым решением остаться наземным членом экипажа. Однако Стивен был полон энтузиазма и настойчиво убеждал меня, что полет мне очень понравится. В качестве символа нашей дружбы он предложил Мэри и мне место в корзине на одном из первых полетов на празднике. Как я мог отказаться? Я помню, как поднялся в корзину, Стивен включил газовую горелку наверху, воздушный шар расширился, и вдруг мы потихоньку оторвались от земли. Первые несколько минут все было фантастическим. Земля отдалялась, и я смотрел вокруг, чувствуя прохладный воздух и очарованный видом других воздушных шаров, поднимающихся на прекрасном рассвете в Альбукерке. Затем я почувствовал, что корзина накренилась, поскольку воздушный шар поймал поток ветра. Я посмотрел вниз через поручни и увидел, как уменьшается в размерах все, что осталось внизу. Наземная команда, транспортные средства, здания. Потом я почувствовал первую волну страха. Мое переживание страха было обычным. У меня были легкое головокружение, слабость в коленях, сильное сердцебиение и чувство сжатия в горле и животе. Мои руки вцепились в поручни. Я не хотел двигаться с места и не был уверен, что смог бы. Рядом со мной Мэри и Стивен взволнованно реагировали на происходящее вокруг нас. Они легко перемещались по открытой корзине, Несмотря на ее теперь уже частое покачивание. Они упрашивали меня отпустить поручни, повернуться и посмотреть в других направлениях. Стивен продолжал включать горелку, и мы поднимались все выше и выше. Я смог только усмехаться сквозь сжатые зубы и неуклюже поворачиваться, чтобы посмотреть через плечо, продолжая мертвой хваткой держаться за поручень обеими руками. Я жалел, что не остался на земле, но уже знал, что назад пути нет. Понимание того, что я должен справиться, действительно мне помогло. У меня не оставалось другого выбора, кроме как преодолеть свой страх. Не было никакого способа получить облегчение, пока воздушный шар не приземлится. Я вспомнил, что у меня есть многолетний опыт медитации. И решил, что он мне, вероятно, понадобится. Таким образом, я начал преднамеренно и решительно сосредоточивать внимание на переживании дыхания как меня учили и как я делал во время практики медитации все эти годы, я позволил дыханию быть таким, каким оно было, а ситуации — такой, какой она была. Я направил все свое внимание на ощущение дыхания, особенно выдохов. После всего лишь нескольких вздохов я заметил некоторое облегчение. Я смог определить местонахождение чувства страха в моем теле. Смог сделать вдох и выдох с чувством страха, удерживая его в рамках вздоха. Я смог спокойнее относиться к этим ощущениям и ситуации и начал видеть и ценить захватывающую картину, которая передо мной разворачивалась. Я начал перемещаться по корзине и проявлять больше интереса к полету. Тем утром я пролетел со своим страхом довольно большое расстояние. Мой страх много раз уходил и возвращался. Но каждый раз, когда он появлялся, я мог встретить его точно так же, используя осознание дыхания как якорь и сознательно вдыхая и выдыхая сиюминутными переживаниями. С помощью этой практики осознанного дыхания мне удалось фундаментальным образом изменить отношение к переживанию страха. Я смог прекратить относиться ко всему с позиции страха или отождествлять себя со страхом, а вместо этого стал воспринимать страх как чувство, как еще один элемент моего внутреннего пейзажа. Каждое переживание страха, хотя оно было интенсивным и неприятным, стало просто чем-то плывущим во мне в прохладном небе Нью-Мексико. Подобно облакам, проплывавшим мимо нас, или солнечному свету, или другим воздушным шарам, само переживание страха изменялось каждое мгновение. Оно не было постоянным, и оно не было мной. Когда внимание сосредоточилось на дыхании, ум и тело успокоились. Спокойное и сосредоточенное внимание позволило мне относиться к страху как к явлению в моем сознании и отмечать, как он приходит и уходит. Через некоторое время я заметил, что не всегда испытываю страх, и я мог обращать внимание на полет. Кроме того, когда страх возвращался, он не казался мне настолько сильным у меня повысилась уверенность в том, что я могу справиться со страхом, и от этого я начал еще больше расслабляться. К тому моменту, когда воздушный шар приземлился, я действительно получил удовольствие от полета. Мудрое реагирование на страх и тревогу. Все происходит в настоящий момент. Составляющие вашего жизненного опыта имеют место сейчас, в настоящий момент. Вы всегда можете выбрать, как вам реагировать. В те моменты, когда присутствует реакция страха в ответ на реальную угрозу или как тревога, обычный и неосознанный способ состоит в том, чтобы чувствовать себя ошеломленным и расстроенным и реагировать на основе паттерна «бей или беги». При этой неразумной реакции человек склонен относиться ко всему и действовать с точки зрения переживания этого чувства. Вы можете даже начать полагать, что вы и есть страх. Вы можете выражать это чувство отождествления себя с реакцией страха, думая, что стали переживанием страха, буквально говоря, «Я такой трус» или «Я такой тревожный человек». Все остальное в вашем сознании в этот момент окрашено реакцией страха. Все имеет сильный неприятный вкус реакции страха. Вы буквально видите этот мир, и воспринимаете эту жизнь сквозь фильтр страха. Вы можете заметить стремление внутренне сжиматься и напрягаться. Вы можете ощущать зажатость при реагировании на то неприятное чувство, которое испытываете. Обычная, но неумелая реакция состоит в том, чтобы бороться с неприятной реакцией страха или попытаться от нее убежать. Если у вас есть название для чувства страха, например, приступ паники или боязнь высоты, вы можете чувствовать себя еще более беспомощным или даже в некотором роде неполноценным, потому что не нашли эффективного способа напасть или убежать. Это неприятное чувство, у которого есть название, продолжает возвращаться в ваш внутренний мир, несмотря на всевозможные объяснения и анализ. Может быть, вы полагаете, что это состояние сильнее вас. Но независимо от того, есть ли у вас название для состояния страха, Реагирование с точки зрения этого чувства или отождествления себя с ним оставляет мало надежды на успех. Это неразумная реакция, потому что она не основана на том, как действительно обстоят дела. На самом деле вместо неразумная было бы лучше использовать слово неосведомленное. Вы это не ваша реакция страха, и она это не вы. Кроме того, Независимо от того, насколько интенсивна ваша реакция страха, она не является постоянной, а зависит от определенных условий и исчезнет, когда их не будет. Большинство людей должным образом не проинформировали об этих истинах, и поэтому они продолжают действовать неразумными способами, сталкиваясь со страхом, тревогой и паникой. Чтобы иметь больше надежды на управление страхом, паникой и тревогой, вы должны более разумно относиться к сиюминутным переживаниям. Это означает такое отношение к переживанию страха, которое позволяет вам быть с ним, вместо того, чтобы бороться или вслепую реагировать на него. Мудрая реакция, осознанная реакция, состоит в том, чтобы повернуться лицом к опыту со спокойным и сосредоточенным вниманием. Более разумные отношения — также означает восстановление или обретение чувства непринужденности и безопасности. Оно предполагает наличие достаточной внутренней мягкости и расслабленности, чтобы комфортно чувствовать себя здесь и сейчас. Оно также включает овладение способностью входить в безбрежный внутренний покой и тишину и оставаться там. Обретение спокойствия и легкости с помощью сосредоточения внимания. Мы видели, что при медитации подчеркивается важность фокусирования внимания и увеличения осознания. Безоценочность, отсутствие энергичных усилий, принятие, отпускание и терпение — ключевые установки в практике медитации. Эти установки необходимо практиковать с каждым вздохом, особенно в напряженные моменты, когда вы находитесь во власти страха и паники. Парадокс состоит в том, что лучший способ получить контроль над страхом, паникой и тревогой — практиковать бытие, а не делание. Вы должны действительно прекратить пытаться контролировать эти чувства и вместо этого позволить им раскрываться в свете спокойного и сосредоточенного внимания. Принимая все как есть именно в наиболее напряженные моменты, вы можете освободиться от старых паттернов мышления и поведения, которые возникают, когда ваш реактивный, управляемый привычками ум побуждает вас что-то сделать. Бытие практикуют, не собирая волю в кулак и не стискивая зубы. Зажатость и ожидание — это лишь еще один способ продолжать относиться к происходящему с точки зрения неприятных чувств, хотя вам может так и не казаться. Вы все еще находитесь в центре этих переживаний, борясь и реагируя. Лучший и более разумный способ практиковать бытие заключается в том, чтобы прекратить борьбу и изменить свое отношение к неприятным переживаниям. Вы можете сделать это особым образом, используя внимание в такие моменты. Оно должно быть безоценочным, доброжелательным и неотрицающим. С помощью осознания мы связываем ум, тело и переживания. Этот способ и есть то, что мы называем осознанностью. Для того, чтобы добиться осознанности при интенсивных неприятных переживаниях и успокоить свой ум и тело, обычно необходимо начать с сосредоточения внимания. Развитие способности получать доступ к глубокому спокойствию на самом сокровенном уровне вашей души требует усилий и терпения. Важно периодически заниматься формальной медитацией и даже расширенной и интенсивной практикой. Вы можете считать медитацию тренировкой ума. Укоренившиеся привычки к отвлечению и невниманию должны быть заменены новыми, сосредоточению и осознанию. Вы приобретете эти новые привычки только с помощью реальной практики, которая позволяет непосредственно переживать ваше самое глубокое качество — бытие, которое дает ощущение внутреннего простора и безопасности. Очень важно ежедневно практиковать медитацию. Возможно, это сразу начнет помогать вам. Занятия формальными и неформальными практиками осознанности позволяют развить привычки к осознанию и сосредоточению внимания. Осознание дыхания. Одна из самых старых и наиболее распространенных практик медитации, предназначенных для развития сосредоточения и осознанности, сфокусирована на дыхании. Мы можем называть ее осознанием дыхания, осознанностью дыхания или осознанием вздоха. Практика осознания дыхания немедленно возвращает вас в настоящий момент. Когда дыхание находится в центре вашего внимания, может проявиться врожденная способность ума успокаиваться, тело расслабляться. Кроме того, очень важно, что при сосредоточении на дыхании Происходят немедленные изменения точки зрения. Теперь вы можете по-другому относиться ко всем элементам своего жизненного опыта, присутствующим в данный момент. Вы начинаете видеть их такими, какие они есть. Это означает, что вы способны как-то относиться к ним и больше не зависите от них и не являетесь ими. Далее в этой главе рассказывается о практике осознания дыхания, как в рамках практики формальной медитации так и неформально в ситуациях повседневной жизни. Вы найдете инструкции и советы по медитации для повседневной практики. Вы извлечете больше пользы, если будете серьезно относиться к этой практике. Занимайтесь ею так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Вы никогда не знаете, когда можете оказаться в корзине быстро взлетающего воздушного шара. Практика медитации. Осознание дыхания. Это простая, но глубокая практика медитации. Ощущение дыхания — основной объект безоценочного доброжелательного осознания. Вы практикуете, просто намеренно обращая внимание на непосредственные ощущения при дыхании, когда они возникают, изменяются и исчезают. Всякий раз, когда ваше внимание отвлекается от этих ощущений, просто отметьте это и спокойно перенесите внимание обратно на дыхание. Такое сосредоточение внимания соединяет ум и тело с настоящим моментом и с глубоким внутренним спокойствием и уравновешенностью. При этой практике вы действительно чувствуете способность своего ума быть спокойным и уравновешенным даже в напряженные моменты. Когда вы занимаетесь практикой, спокойствие и уравновешенность распространяются на тело. Со временем и на сеансах формальной медитации, и неформально в повседневной жизни При последовательной и регулярной практике вы можете ожидать появления более глубокого чувства легкости и расслабления в теле. Вы обнаружите намного более основательное и стабильное сознание настоящего момента. Когда внимание сосредоточено на дыхании, вы можете использовать эту практику осознанного дыхания, чтобы не растеряться в трудной ситуации. Учась вдыхать и выдыхать сознательно при любых событиях, Вы учитесь присутствовать здесь и сейчас со спокойным вниманием. Дыхание — это поистине якорь для настоящего момента. Полезно помнить, что вам ничего не нужно делать со своим умом. Вы не должны успокаивать его или очищать свой ум. Ваш ум и тело уже знают, как успокоиться. Все, что вы должны сделать, дать им шанс сделать то, что они уже умеют. Придерживаясь спокойной, доброжелательной, безоценочной установки и намеренно обращая внимание на ощущение вздоха здесь и сейчас, ваши умы, тело могут сделать то, что они умеют делать. Войти в состояние спокойствия и непринужденности и обеспечить устойчивую основу для наблюдения за всем происходящим в данный момент и установления с ним связи. Также очень важно, что на основе спокойного и сосредоточенного внимания Действительно изменяется ваше отношение к сиюминутному содержанию жизненного опыта. Вы можете начать осознавать страх, панику, тревогу или любое другое неприятное чувство как состояние, а не как свою идентичность или отправную точку. В результате этого осознания все ваши переживания, чувства, мысли и действия может измениться к лучшему управляемая медитация. Осознание дыхания. Первое. Сядьте в удобной позе, в месте, которое вы выбрали для формальной медитации. Отведите для этой практики 20-30 минут. Постарайтесь минимизировать отвлекающие факторы и помехи. Второе. Проведите первые несколько минут практики, размышляя над установками, образующими основу для практики осознанности. Осознанность связана с созерцательным, доброжелательным присутствием. Вспомните безоценочность, терпение, ум новичка, доверие, отсутствие энергичных усилий, принятие и отпускание. Сначала обратите особое внимание на безоценочность и отсутствие энергичных усилий. Оставьте любые намерения изменить страх, тревогу, панику или что-либо еще, и не пытайтесь вызвать какие-либо события. Третье. Поставьте обе ноги на пол. Удобно расположите руки. Сядьте в торжественной позе, выпрямите спину и шею, поднимите голову. Сидите так, чтобы это способствовало бдительности и пробуждению. Спокойно закройте глаза. Четвертое. Сосредоточьтесь на ощущениях тела. Обратите внимание на ноги на полу, спину, прислоненную к креслу, руки и их положение, а также лицо и голову и их положение. Позвольте себе почувствовать тяжесть своего тела. Позвольте себе расслабиться, чувствуя кресло и пол как опору. Пусть ваше тело пребывает в состоянии покоя. Пятое. Перенесите внимание на живот. Позвольте животу расслабиться и стать мягким. Пусть живот останется мягким. Шестое. Сосредоточьтесь на ощущениях от дыхания. Отмечайте, как они появляются и исчезают. Сконцентрируйте внимание на собственном теле, там, где вы можете наиболее легко и естественно чувствовать вдохи и выдохи. Для одних это живот, для других — грудь, а для кого-то — нос или даже рот, если вы склонны дышать с открытым ртом. Пусть ваше внимание сосредоточится точно на том месте, где вам легче всего чувствовать ощущение дыхания. Если вы не вполне уверены, на чем сфокусировать внимание, живот — это хорошее место для начала. Сосредоточьтесь на нем. Позвольте себе чувствовать, как ощущение дыхания перемещается по телу. Седьмое. Позвольте себе вдыхать и выдыхать, не вмешиваясь и не пытаясь управлять дыханием. Эта практика связана с усилением внимания и осознания, а не с управлением дыханием. Сосредоточьтесь именно на данном вздохе. Выбросьте из головы все мысли о количестве вздохов или следующем вздохе, или последнем вздохе. Только этот вздох. Если это помогает вам сосредоточиться, вы можете тихо шептать себе вдох на вдохе, выдох на выдохе и пауза промежутки между вздохами. Восьмое. Постарайтесь оставаться присутствующим в настоящем моменте для всего цикла каждого вздоха. Вдох. Выдох. Пауза, вдох, выдох и так далее. Когда ваше внимание усилится, а осознанность повысится, вы можете начать замечать начало, середину и конец вдоха. Сделайте то же самое для выдоха и паузы. Девятое. Пусть ваше внимание более глубоко проникнет в разнообразные ощущения дыхания в теле. Позвольте себе сосредоточиться на чувстве подъема и опускания брюшной стенки, реальном ощущении натяжения. Отметьте изменения паттернов ощущения, как отличается каждый вздох. Он может быть поверхностным, глубоким, сильным, слабым, резким, спокойным. Воспринимайте каждый вздох умом новичка, как будто впервые ощущаю его. Поистине, каждый вздох бывает только один раз. Принимайте его с радостью. Десятое. Когда вы отвлечетесь от ощущения дыхания, не удивляйтесь. Спокойно отметьте, на чем сосредоточено ваше внимание. Оно сфокусировано на другой части тела? на мысли или последовательности мыслей, на внешнем звуке, возможно, на страхе или беспокойстве или тревоге, независимо от того, где блуждает ваш ум, терпеливо и мягко верните внимание обратно к тому месту в теле, где вы сосредоточиваетесь на ощущении дыхания. Похвалите себя за то, что вы заметили, что внимание переключилось на что-то другое. Вы не сделали ошибку или что-то неправильное. Это привычка любого ума. Он будет отвлекаться. Осознание того, что ваш ум отвлекается, и есть момент осознанности. Это часть тренировки ума, которой вы занялись. Одиннадцатое. Следите за тем, чтобы живот был мягким. Отметьте, есть ли зажатость или напряженность в теле. Позвольте себе быть максимально расслабленным. Не старайтесь слишком сильно. Не стремитесь заставить что-либо произойти. Даже не пытайтесь стать хорошим медитатором. Просто старайтесь обращать внимание на ощущение дыхания с безоценочным, доброжелательным осознанием. Пусть будет то, что есть. Пусть вы отвлекаетесь. Возвращайте внимание к своему дыханию. 12. Пожалуйста, продолжайте практиковать таким способом, пока не кончится время, выделенное на формальную практику. Иногда можно открывать глаза, чтобы проверить время. Если вы проверяете очень часто, просто отметьте это. В этом случае проверьте тело на напряженность, а ум на отвлечение, скуку или нетерпение. Попытайтесь принять их как данность, и спокойно возвратите внимание к ощущению дыхания. Продолжайте максимально открываться и позвольте себе как можно лучше чувствовать каждый вздох. Тринадцатое. Когда такие отвлекающие факторы, как страх, тревога, беспокойство, скука или сонливость, становятся интенсивными и требуют вашего внимания, спокойно отмечайте это. Отмечайте любое стремление бороться с ними. Просто позвольте им быть. Вдыхайте и выдыхайте с этими чувствами, включая отвлекающие, когда вы сосредоточиваетесь на дыхании. Позвольте себе отвлекаться. Сознательно вдыхайте и выдыхайте через отвлекающие факторы. Или, если отвлекающие факторы все еще слишком сильны, Вы можете попытаться более пристально сосредоточиться на ощущениях дыхания. Попытайтесь сосредоточиться на участке тела меньшего размера. Попытайтесь чувствовать это ощущение более подробно и непрерывно. Таким образом, вы на самом деле усиливаете концентрацию внимания. Вы можете найти в себе твердость. Будьте терпеливы по отношению к себе. Ничего не получается с первой попытки. Ум отвлекается. Это факт. Эта практика требует некоторых усилий и настойчивости. Вы должны найти свой собственный баланс между приложением достаточного количества усилий для присутствия и слишком большим напряжением. Каждый раз, когда вы практикуете, будет особенным. Вы учитесь дышать осознанно в различных ситуациях, обнаруживая свое дыхание, позволяя ему быть, и дыша с любыми отвлекающими факторами и через них. 14. Когда настанет время заканчивать занятия по формальной медитации, спокойно откройте глаза, пошевелите пальцами рук и ног и потянитесь, если хотите. Отметьте, как вы себя чувствуете, затем забудьте об этом чувстве. Не пытайтесь сделать какой-либо один сеанс медитации или то, как вы его поняли позже, образцом для других сеансов. Пусть следующее занятие будет таким, каким получится. Пусть этот сеанс практики будет уникальным. Если ваш ум стремится сравнивать один сеанс с другим и оценивать их, просто отметьте это и выбросьте из головы. Вы не сделали никаких ошибок, сравнивая их. Это привычка ума давать оценки. Будьте снисходительны к себе. Просто не думайте об этом. Советы по практике осознания дыхания. Осознание дыхания — это фундаментальная практика формальной медитации. С помощью неформальной практики оно может стать неотъемлемой частью вашего мироощущения. И формальная, и неформальная практики осознанного дыхания — помогут изменить ваше отношение к тревоге. Практика формальной медитации. Выделите по крайней мере 20-30 минут на каждый сеанс формальной медитации. Если хотите, можете заниматься больше. Это количество практики позволит вам почувствовать разные аспекты медитации и немного успокоиться уму и телу. Когда вы ощущаете в себе сопротивление практике, попытайтесь не обращать на это внимание. Продолжайте практиковать. Помните, вам не должно это нравиться. Вы должны просто делать это. Попытайтесь практиковать по крайней мере пять дней в неделю. Польза, которую вы получите от осознанности, непосредственно связана с практикой. Даже если вы не выделили специальное время для практики, занимайтесь медитацией как можно больше в то время, которое у вас есть. С другой стороны, если что-то случилось, и вы не практикуете формальную медитацию в этот день, не впадайте в уныние и не сдавайтесь. Это происходит со всеми. Просто как можно скорее снова начните медитировать. Постройте свою практику так, чтобы не полагаться на инструкции в виде текстов или аудиозаписей. Можно использовать эти пособия в начале практики, но реальные инструкции по медитации не сложны. В конечном счете, вы должны быть способны практиковать осознание дыхания без какой-либо внешней помощи. Практика неформальной медитации. Практика неформальной медитации буквально означает медитацию в различных ситуациях в течение дня. Вы обнаружите, что можете заниматься любой и всеми практиками медитации, описанными в этой книге, либо формально, Непосредственно и главным образом в течение более длительных промежутков времени, либо неформально, непосредственно, но не подолгу, в различных местах и между делом. Попробуйте следующую неформальную практику осознания дыхания. Остановитесь и подышите сознательно. Практикуйте вдохи и выдохи одновременно с тем, что происходит вокруг вас. Делайте это часто. Экспериментируйте. Поиграйте с этой практикой. Обнаружьте силу внимания и присутствия в вашей жизни. Избавьтесь от какой-либо привязанности к результату. Не пытайтесь вызвать или изменить какие-либо события. Привнесите в свою жизнь и эту практику чувство любопытства и исследовательский дух. Что будет, если обращать внимание на дыхание до, после или во время различных ситуаций? Не оценивайте себя на основании чего-либо особенно на основании спокойствия или расслабления. Это практика осознания и внимания. Спокойствие и непринужденность могут возникнуть, и, вероятно, возникнут, но они не являются основной целью. Резюме. В этой главе мы познакомились с осознанием дыхания как методом осознанности и практиковали его. Намеренно обращая внимание на дыхание — Принимая его и разрешая себе чувствовать свое дыхание в различных ситуациях, вы можете избавиться от привычки к реагированию и вместо этого установить связь со своими переживаниями таким способом, который даст вам свободу. Попытайтесь относиться к этой практике осознания дыхания как к своему другу. Привнесите ее во все, что вы делаете. Вы не должны думать о ней как о тяжелой работе или задании. Вы уже дышите. Просто начните чаще обращать внимание на то, что происходит. Глава 10. Осознанность тела. Система организма, отвечающая за страх и действующая через менделевидное тело, дает вашему уму и телу настоящий толчок, когда она активизирована. Мышцы сокращаются, что вызывает чувство сжатия в груди и в горле а также страх перестать дышать. Сердце начинает колотиться. Дыхание становится быстрым и поверхностным. Вы обильно потеете, дрожите и трясетесь. Из запасов организма в вашу кровь выделяется сахар. Мышление становится спутанным, замедленным или ускоренным. Мысли сосредоточены на пугающих и беспокоящих темах. Когда имеет место реакция страха, возникающие при этом переживания можно назвать напуганным телом. С точки зрения настоящего момента, принятой в практике осознанности, вы могли бы сказать, что сейчас присутствует напуганное тело. Напуганное тело страха нелегко проигнорировать. Когда оно присутствует, ум становится более возбужденным или обменивается с телом все большим количеством информации. Ощущения тела усиливаются. Тревожные мысли появляются и становятся заметнее. Ваша внутренняя жизнь протекает в аварийном режиме. Переживания в теле и уме, очевидно, стимулируют чувство страха и тревоги. Этот эффект похож на подливание бензина в огонь. Паника и тревога разгораются. Чувство паники и тревоги бушуют в теле. Напуганное тело чувствует себя все более зажатым. Когда это происходит, быстро увеличивается количество беспокойных мыслей. И все это продолжает нарастать. Это порочный круг, в котором часто оказываются люди с паническим расстройством. Разорвать этот круг, в котором физические ощущения вызывают пугающие мысли, приводящие к усилению физических ощущений, трудно, но необходимо, чтобы управлять страхом, тревогой или паникой. Но вам не обязательно иметь паническое расстройство, чтобы чувствовать свое напуганное тело или осознавать свои ощущения. Независимо от причины, по которой тело напугано, Ваши внутренние переживания непосредственны, и вы чувствуете их. Когда у вас есть такие переживания, вы живете в напуганном теле. Напуганное тело требует внимания. Переживание напуганного тела настолько сильное, что ум может увлечься реагированием на тело. Таким образом, на самом деле, вопрос в том, как работать с чем-то настолько интенсивным и сложным, как напуганное тело. Ответ на этот вопрос возвращает нас к парадоксу осознанности. Вы получаете наилучшие результаты, когда избавляетесь от привязанности к любому желаемому результату и позволяете себе воспринимать все так, как есть. Для того, чтобы практиковать осознанность, вы должны знать объект осознанности, а также устанавливать и поддерживать контакт с ним. Если вы хотите, чтобы осознанность помогла вам управлять тревогой и дискомфортом напуганного тела, Крайне важно научиться осознавать свое тело таким, какое оно есть, в каждый момент, и поддерживать с ним связь. Это означает позволять себе непосредственно чувствовать тело и принимать эти переживания такими, какие они есть. Лучше сделать это своим подходом к восприятию жизни в вашем теле. Мы можем называть это осознанностью тела. Это также можно называть осознанной жизнью в своем теле. Важно, как вы обращаете внимание. Очень полезно научиться расслабляться и устранять зажатость, особенно когда ощущается напуганное тело или физическая боль. Практикуясь, вы можете научиться доверять своей способности находить в себе границы зажатости и боли и открывать для себя более обширную территорию простора и тишины. Через некоторое время, получив опыт перемещения в эти внутренние пейзажи, вы обретете уверенность, необходимую для того, чтобы противостоять боли и зажатости напуганного тела и изменить его. Когда тело является объектом осознанности, ваша практика медитации становится вниманием к телу и его осознанием в различных ситуациях, точнее, во всех ситуациях. Вы можете сидеть, идти, стоять или лежать. Когда вы способны больше присутствовать с переживаниями тела в любое время и в любом положении, Тогда при возникновении состояния напуганного тела у вас будут развиваться концентрация и гибкость внимания, необходимые для управления этим состоянием. Повышение осознания тела. Вы когда-либо останавливались, чтобы подумать, как редко вы обращаете внимание на тело, когда не присутствует напуганное тело или другой физический источник дискомфорта. Какую часть жизни вы живете, не замечая происходящего у вас под носом? Сколько времени, внимания и энергии вы тратите на такую умственную деятельность, как мышление, планирование или запоминание? Люди, по-видимому, обращают мало внимания на то, что находится у них под носом, кроме тех случаев, когда тело просит какой-нибудь пищи, должно справить нужду, хочет секса, чувствует боль или имеет какое-то другое неотложное желание но даже при удовлетворении неотложных потребностей внимание людей часто сосредоточено на чем-то постороннем. Эта привычка не замечать происходящее под самым носом или жить вне тела довольно распространена. Действительно, люди прикладывают значительные усилия, чтобы удерживать внимание на чем-то далеком от сиюминутной ситуации. Обратите внимание на любой тренажерный зал или спортивно-оздоровительный центр. Вы когда-нибудь замечали, сколько людей читает или слушает что-то в наушниках, в то время как их тело выполняет упражнения? Они обращают внимание на то, что происходит здесь и сейчас? Или они думают о будущем или о прошлом, о чем-то мечтают? Конечно, люди отвлекаются от тела по многим причинам. От перегруженности на работе и многозадачности, до непонимания пользы от присутствия, глубокого дискомфорта и плохого самочувствия. Иногда может быть даже неприятное чувство отчуждения от тела. Это отчуждение от тела требует внимания и исцеления. В некоторых случаях оно настолько глубокое, а вызывающие его раны настолько болезненны, что наряду с осознанностью необходима консультация. В других случаях привычки к невниманию, отсутствию и разъединенностью с телом могут быть изменены только практикой осознанности. В любом случае, умение осознанно обращать внимание на свое тело очень помогает процессу исцеления и преобразования. В этой главе вы изучите практику медитации, которая называется сканированием тела. Вы также научитесь заниматься медитацией при ходьбе. Есть и другие методы тренировки движения, ориентированные на осознанность, такие как йога, гимнастика тай и цигун. Описание подробных инструкций по применению этих методов не является целью данной книги, но есть много других отличных пособий и видеозаписей на эту тему. Занятия йогой доступны во многих городах и пригородах. Многие люди обнаруживают, что занятие практикой осознания тела позволяет им чувствовать свое тело так, как они никогда не чувствовали его прежде. Они способны по-новому и глубоко жить в своем теле. Это приводит к позитивному чувству существования в своем теле и со своим телом. К сожалению, у многих людей с детства не было таких позитивных переживаний от жизни в своем теле или со своим телом, если они вообще испытывали переживания такого рода. Практика медитации. Сканирование тела. При сканировании тела вы сосредоточиваете на теле доброжелательное и принимающее Безоценочное и спокойное внимание. Внимание как можно пристальнее и подробнее сосредоточивается на каждой части тела. Вы систематически перемещаете внимание по телу, не исключая никакой его части или области. Ваша сосредоточенность поддерживается связью осознанного дыхания с ощущениями в каждой области тела. Вы позволяете себе чувствовать свое тело глубоко, изнутри, когда вы делаете вдох и выдох. Обращение осознанного внимания на тело приводит к более глубокому ощущению связи с телом и его осознанию. У вас есть опыт пребывания в своем теле с более глубоким и устойчивым ощущением спокойного и расслабленного внимания. Ваша способность сосредоточиться на любой части тела и оставаться присутствующим там становится намного лучше приходит глубокое расслабление мышц тела. Все эти преимущества создают прочную основу для осознанного отношения к напуганному телу всякий раз, когда возникает это состояние. Управляемая медитация. Сканирование тела. Первое. Сядьте поудобнее или лягте, положив под голову и колени подушки. Многие люди предпочитают выполнять сканирование тела лежа, и это хорошо работает, пока вы помните, что это упражнение для пробуждения, а не для засыпания. Убедитесь в том, что вам тепло. Выделите достаточно времени, чтобы заниматься практикой, не торопясь, по крайней мере, 30 минут. К тому же практика идет еще медленнее, когда вы лучше знакомы с медитацией. Когда будете готовы, закройте глаза. Второе. Когда вы примете нужное положение, потратьте несколько минут, вспоминая ключевые установки, которые создают основу для практики осознанности. Не забывайте об отсутствии энергичных усилий, безоценочности и принятии. Они крайне важны для понимания состояния тела прямо сейчас, в этот момент. Третье. Почувствуйте вдохи и выдохи. Позвольте себе расслабиться и ощутить все тело. Почувствуйте его вес. Почувствуйте точки контакта со стулом или полом и опору на них. Не пытайтесь изменить что-либо, просто позвольте этому быть. Вы здесь для того, чтобы чувствовать переживания тела такими, какие они есть. Практика состоит в том, чтобы чувствовать тело, а не думать о нем. Четвертое перенесите внимание на пальцы левой ноги. Почувствуйте то, что можете почувствовать. Спустя какое-то время попытайтесь делать вдохи и выдохи через пальцы ног. Пусть это будет ощущение, которое вы чувствуете от дыхания, распространяющегося через все тело от пальцев ног и обратно. Не превращайте это в картинку в уме. Просто расслабьтесь. И посмотрите, насколько сильно вы можете чувствовать ощущения дыхания и пальцев ног. Попытайтесь позволить ощущению дыхания перетекать в пальцы ног и из них, чтобы заострить внимание на том, что вы чувствуете в пальцах ног. При этом вы как будто больше присутствуете и больше сосредоточены на ощущениях в пальцах ног, удерживая их в рамках дыхания. Пятое. Если вы не испытываете никаких ощущений, просто отметьте это. Позвольте себе чувствовать, что у вас нет чувств. Отметьте, составляет ли ваш ум описание всего этого, и перестаньте думать об этом описании. Возвратите внимание к пальцам ног. Шестое. Позвольте себе почувствовать изменения в ощущениях в области пальцев ног. Почувствуйте температуру, контакт с носками или обувью, или воздухом. Заострите свое внимание как можно сильнее. Почувствуйте ощущения как можно подробнее, палец за пальцем, если сможете. Оставайтесь с непосредственными переживаниями и ощущениями от дыхания, от вдохов и выдохов. Пусть эти ощущения приходят и уходят. Позвольте им уйти самим. Седьмое. Когда будете готовы двигаться дальше, глубоко вдохните и отвлекитесь от пальцев ног. Удерживайте внимание на ощущение дыхания в течение нескольких вздохов. Затем повторите шаги 4, 5 и 6, сосредоточиваясь на ступне. Перенесите внимание на пятку, верхнюю часть стопы и лодыжку. Продолжайте таким образом работать с дыханием и ощущениями тела. Продолжайте распространять осознание дыхания на каждую область, когда вы делаете вдох и выдох. Удерживайте ощущения в каждой области тела в рамках дыхания. Ощущение тела — это основной объект внимания, в то время как вдохи и выдохи с этими ощущениями помогают вам оставаться связанными с происходящим и присутствовать в настоящем моменте. Восьмое. Таким же образом перемещайтесь через различные области левой ноги к тазобедренному суставу. Продолжайте удерживать ощущения в каждой области — голени, колени, бедре, в центре внимания, когда делаете вдох и выдох. Затем отвлекитесь от ощущений в каждой области — обращая внимание на дыхание и переходя к следующей области. Всякий раз, когда внимание переключается на что-либо, терпеливо и спокойно возвращайте его в область, на которой сосредоточиваетесь, и на ощущение дыхания. Девятое. Продолжайте медленно двигаться таким образом, сосредоточиваясь на частях вашего тела. Сканируйте правую стопу и голень, таз, живот и поясницу. Сканируйте грудь и верхнюю часть спины. Перейдите к плечам. Сканируйте пальцы, ладони и предплечья, сначала с одной стороны, затем с другой, и возвратитесь к плечам. Сосредоточивайтесь на ощущениях и дыхании, когда переносите внимание с одной области на другую. Продолжайте, сканируя шею, голову и все области лица, включая внутреннюю часть рта и горла. Десятое. Когда вы просканируете все области тела, позвольте себе остаться с дыханием и телом здесь и сейчас. Пусть ощущение дыхания входит через макушку, как будто у вас там большое отверстие, и затем струятся через все тело, и выходит через пальцы обеих ног одновременно. Сохраняйте это направление движения от головы, через тело, через пальцы ног, сколько хотите. Затем попытайтесь поменять его на противоположное. Сделайте вдох через пальцы ног, переместите ощущение дыхания через тело и выдохните через макушку. Делайте это, пока вам нравится. Одиннадцатое. К тому времени, когда вы сделаете все перечисленное, возможно, вы даже не будете чувствовать тело. Не беспокойтесь об этом. Просто позвольте себе побыть в тишине, и безмолвии, здесь и сейчас. Почувствуйте глубокий покой и легкость в переживаниях тела. Осознайте, сколько в вас контроля и власти на самом деле. Двенадцатое. Когда вы будете готовы закончить практику, просто осознайте это. Сделайте несколько более глубоких вздохов, откройте глаза и начните медленно двигаться. Практикуйте сканирование тела ежедневно, особенно в первые дни практики осознанности. Вы также можете практиковать на отдельных областях, не сканируя все тело. Попытайтесь более подробно сканировать какую-то отдельную область, перемещаясь сантиметр за сантиметром или миллиметр за миллиметром, например, по лицу или пояснице. Выполняйте эту практику по-своему. Спокойно и уверенно поддерживайте связь со своим телом. Практика медитации. Осознанная ходьба. Ходьба дает прекрасную возможность оказаться в настоящем моменте. Осознанная ходьба означает ходьбу с сосредоточением внимания главным образом на самой ходьбе. Таким образом ощущения и переживания ходьбы связывают ум, тело и настоящий момент, как и практика осознанного дыхания. Кроме того, практикуя осознанную ходьбу, вы начнете жить и воспринимать каждое свое движение более сознательно. Осознанной ходьбой можно заниматься как практикой формальной медитации или неформально для установления связи с настоящим моментом во время физической активности и движения. Те же самые принципы осознанной ходьбы можно применить к осознанным упражнениям или другой физической активности. Управляемая медитация. Осознанная ходьба. Первое. Найдите место, где вы можете ходить взад и вперед приблизительно на 15-20 шагов, не прерываясь и не стесняясь. Запланируйте ходить взад и вперед по этому пути медитации в течение времени, которое вы выделили для этого сеанса формальной медитации при ходьбе. Второе. Встаньте в начальной точке вашего пути и сосредоточьте внимание на теле. Отметьте свои ощущения. Придайте рукам удобное положение, скрестите их перед собой или за спиной, или позвольте им свободно висеть по бокам. Сосредоточьте внимание на ногах, почувствуйте ощущения в них. Третье. Медленно поднимите одну ногу и начинайте ходьбу. Полезно идти довольно медленно, особенно сначала. Пусть во время ходьбы ваше внимание сосредоточится на текущих ощущениях в ступнях и голенях. Подробно обращайте внимание на то, как вы поднимаете ногу, делаете шаг вперед и ставите ногу на землю. Отметьте, как ваш вес переносится с ноги на ногу, когда вы идете. Отметьте ощущения в ногах и на что похожи ощущения в теле при движении. Когда внимание отвлекается или ваши мысли блуждают, спокойно возвратите внимание к ощущениям в ступнях и голенях. Четвертое. Пройдите так до конца пути. Остановитесь. Пятое. Обратите внимание на переживания, когда вы остановились. Внимательно прислушайтесь к своему телу. Отметьте, когда возникает желание снова двигаться, или намерение повернуться и продолжить ходьбу. Осознайте возникновение намерения. Оно предшествует всем произвольным движениям в теле. Когда будете готовы, повернитесь и сделайте паузу. Установите связь с телом и ощущениями в ногах. Отметьте, как вы делаете первый шаг вперед и что при этом чувствуете. Шестое. Практикуйте таким способом медитацию при ходьбе по крайней мере 15-20 минут, если можете. Отмечайте все происходящее. Если мысли или звуки или что-либо еще начинает вас сильно беспокоить, прекратите ходьбу и сосредоточьте внимание на них. Поддерживайте осознанность, отмечая отвлекающий фактор, затем спокойно возвратите внимание к ногам И продолжите ходьбу. Седьмое. Хотя вы начинаете ходьбу в очень медленном темпе, с накоплением опыта можете экспериментировать с различными скоростями до скорости обычной ходьбы или быстрее. Если вы очень расстроены или возбуждены, полезно начать ходьбу в более быстром темпе и замедлиться когда вы станете более сосредоточенными на настоящем моменте. При быстрой ходьбе может быть легче сосредоточиться на одном ощущении, таком как отталкивание от земли правой ногой или опускание левой ноги на землю. Пусть это одно ощущение станет объектом вашего внимания. Используйте его как якорь для внимания во время быстрого движения. Когда вы идете, чтобы куда-нибудь добраться, как можно чаще практикуете осознанную ходьбу. Вы можете делать это при ходьбе с любой скоростью. Как и в случае медитации при быстрой ходьбе, возможно, будет полезно сосредоточиться на одном ощущении от ходьбы, как на якоре. Пусть поднятие и опускание ноги станет вашим объектом осознания, связывая вас с настоящим моментом. Привнесите таким способом осознанность в повседневную деятельность. Наслаждайтесь тем, как это может помочь вам установить более глубокую связь с жизнью. Ходите осознанно на природе, в лесу или у моря. Ходите осознанно при неотложных делах и спешке. Ходите осознанно, когда вы испытываете страх или тревогу и чувствуете в себе силу присутствовать здесь и сейчас. Резюме. В этой главе мы более глубоко изучили интенсивность переживаний и потребности напуганного тела. Вы можете управлять этой интенсивностью с помощью осознанности, если сделаете осознанность тела привычкой. Сканирование тела и осознанная ходьба — два способа ввести осознанность тела в повседневную жизнь. Когда вы делаете сознательные физические переживания ежедневной практикой, напуганное тело становится просто еще одним возможным способом существования тела. С помощью дыхания и осознания напуганного тела вы получаете свободу от искажений и ограничений, которые оно накладывает на вашу жизнь. Глава 11. Сосредоточение всего внимания на жизни. Практикуя присутствие, вы приходите к глубокому пониманию важной истины. Вы — это не ваши мысли, чувства или ощущения. Независимо от того, насколько могут быть интенсивны, приятные или неприятные мысль, чувства или ощущения, их можно наблюдать с помощью зеркала осознанности и можно увидеть, что они изменчивы и непостоянны. Это ключевой факт, который вы должны помнить, когда пытаетесь освободиться от бремени страха, паники или тревоги. В плену желаний и неприязни. Реакция страха и ее крайняя форма, паническая атака, очень неприятны. Вы всей душой стремитесь избежать ее. У вас появляется глубокое и беспокоящее чувство уязвимости и незащищенности. Все ваши физические и психологические системы мобилизованы, чтобы нападать или убегать. Но что вы можете сделать, если вам не с чем бороться, кроме как с самым неприятным чувством, таким как тревога и паника? Куда вам деться от неприятного чувства, если оно у вас под кожей? Что вы можете сделать, если эти чувства настолько интенсивны, что нейтрализуют все ваши усилия, Даже нацеленные на сосредоточение внимания на дыхании или ощущениях тела. У всех нас есть глубоко укоренившиеся и привычные реакции на сиюминутные переживания. Этими реакциями управляет чувство удовольствия, неудовольствия или нейтральное чувство, связанное с переживаниями в данный момент. Реакции на это сиюминутное чувство удовольствия, неудовольствия или нейтральное чувство могут быть психологическими и физическими. Сами реакции просты. Люди склонны хвататься или держаться за что-то приятное, отклонять или отбрасывать неприятное, и быть озадаченными или отключаться, если никаких сильных чувств нет. Ситуация воспринимается как нейтральная. По большей части эти реакции возникают быстро и неосознанно. Обычно вы не отдаете себе отчета в том, сколько тратите энергии, пытаясь держаться за приятные чувства или избежать неприятного. Ваша энергия поглощена желанием чего-то приятного или неприязнью к неприятному. Вы, вероятно, замечаете переживания фрустрации, борьбы, страха или тревоги. В свою очередь, эти переживания становятся еще одним набором неприятных чувств, которых вы избегаете. Склонность цепляться за переживания или избегать их имеет большое значение. Например, когда такие неприятные переживания, как страх, паника или тревога, возникают в настоящий момент, вы, вероятно, обнаруживаете у себя знакомый паттерн мыслей, чувств и действий, нацеленных на почти немедленное избавление от этих переживаний. Этой реакцией управляет отвращение или неприязнь к тому, что находится здесь и сейчас, и она вызывает острую потребность решить проблему или немедленно сделать что-то. Эта привычная реакция затем раскрывается в когнитивном, эмоциональном и физическом аспектах. Неприятность этой реакции подпитывает чувство необходимости ее избежать. Случай Алина. Пять лет назад, когда ему было 47 лет, Алин перенес легкий сердечный приступ. Хотя Алин быстро выздоровел, у него развился сильный страх, что он умрет от другого сердечного приступа. Через некоторое время у него начались панические атаки. С тех пор Аллен посещал психотерапевтов, которые предлагали различные способы лечения его приступов паники. В дополнение к использованию лекарств Алленам научили биологической обратной связи и методу зрительных представлений. Он получил некоторые консультации. Он участвовал в группах поддержки. Все это принесло ему определенную пользу. Но он признает, что все еще бывают случаи, когда паника возвращается, и она сильнее, чем его способность управлять ею с помощью тех психотерапевтических методов, которым его научили. Ален начал понимать, что приступы паники — это его враг, и что паника часто сильнее него. Чем больше он размышлял над этими отношениями «я против моей паники», тем больше погружался в подавленность и безнадежность. Когда у Аллена возникала паника, он пытался понять, что она означает, и это нередко вызывало ощущение ужаса. Ален стал заложником страха и беспокойства о своей панике, как и самой панике. Ален дошел до того, что его реакцией на неприятные приступы паники стало сильное отвращение. Он очень хочет избавиться от всего этого. Эти ощущения вызывают у него мысли и ощущения, и все они неприятные. Ален так описывает одну из самых тяжелых ситуаций. «Я просыпаюсь посреди ночи, трясущейся, потной и напуганной. И сразу понимаю, что этой ночью я уже не засну. И чувствую себя рассерженным, отчаявшимся и подавленным. Я встаю и сажусь в удобное кресло. Я пытаюсь заняться визуализацией, а затем упражнениями на релаксацию. Как только я начинаю, возникает паника, и она меня отвлекает. Я пробую еще раз но не могу сосредоточиться. Теперь я чувствую себя очень расстроенным, даже взволнованным. Я пытаюсь слушать какую-нибудь расслабляющую музыку, но паника не уходит, и я чувствую себя хуже и хуже. Я начинаю сердиться на себя, начинаю тихо себя ругать. Я ненавижу, когда это происходит, и начинаю ненавидеть себя за то, что не способен справиться с этим состоянием. Кажется, все становится только хуже. Я потею. Сердце колотится, в голове проносятся пугающие мысли о смерти. В подобных случаях я начинаю думать о самоубийстве. Возможно, я должен сделать выбор и принять смерть на моих условиях. Иногда я даже начинаю составлять план. Затем я беру себя в руки, вспоминаю о жене и детях, и это помогает мне избавиться о мыслях о самоубийстве. На самом деле, я не сделал бы этого. Но я впадаю в такое отчаяние просто потому, что в этих тяжелых ситуациях, очевидно, ничем не могу себе помочь. Присутствие с неприятными переживаниями. Вам понятны трудности Алина, Когда вы рассматриваете неприятные элементы своего жизненного опыта как врага, страдания и беспомощность почти неизбежны. Болезненные и расстраивающие переживания, кажется, никогда не проходят так быстро, как хотелось бы. Что можно сделать с этими упрямыми и неприятными гостями? Будь то страх, паника, тревога, физическая боль, болезнь или тяжелая утрата, всегда будет что-то, чего вы не можете полностью вылечить, устранить или избежать. Именно в таких случаях вам может помочь осознанность. Вместо того, чтобы бороться или пытаться сбежать от неприятных переживаний, осознанность предполагает, что вы поворачиваетесь к опыту лицом. Сохраняя присутствие в настоящем моменте со спокойным и расслабленным вниманием, вы пытаетесь исследовать свои переживания и установить с ними связь. Свобода от страдания при неприятных переживаниях является результатом умения успокоиться и расслабиться, а также оставаться в настоящем моменте и осознавать его. Для этого нужно найти в себе место для этих переживаний и позволить им раскрыться. Каждый следующий осознанный вздох приносит облегчение. Даже один осознанный вздох может изменить отношение к содержанию жизненного опыта в данный момент. Этот вздох может помочь вам открыть в себе внутренний простор. Так же, как вы получаете непосредственную пользу от изменения отношения к происходящему здесь и сейчас, присутствие и ясное видение дают вам хорошую возможность обнаружить дополнительные реакции, которые могли бы улучшить ситуацию. До сих пор вы практиковали осознанность путем сосредоточения на ощущениях дыхания и переживаниях тела. Эти практики медитации подчеркивают важность концентрации внимания и понимания того, Как осознанность может помочь вам установить глубокую связь с объектом внимания, когда вы на нем сосредоточиваетесь? Когда внимание отвлекается, вы должны спокойно возвратить его к ощущениям тела или дыханию. Когда есть отвлекающие факторы, или просто нужно сильнее сосредоточить внимание, вы также практикуете вдох и выдох через любой интенсивный отвлекающий фактор или область тела. Таким способом вы используете реальные ощущения от вдоха и выдоха, чтобы помочь себе остаться связанным с объектом медитации и с настоящим моментом. Это помогает вам сохранить связь и работать с такими мощными психическими состояниями, как страх, тревога и паника. Таким образом, внимание к ощущениям дыхания помогает заякорить вас в настоящем моменте когда сильна привычная энергия сопротивления и отвлечения. Осознанно сосредоточивая внимание на ощущениях дыхания, вы открываете путь к большему осознанию всего, что происходит в данный момент. Кроме того, важно помнить, что осознанность касается не только дыхания. Как видите, можно осознавать любое переживание, возникающее перед вами или внутри вас. Задача состоит в том, чтобы наблюдать переживание с доброжелательным, и открытым вниманием, и возвращать внимание на объект всякий раз, когда отвлекаетесь. В этой главе мы рассмотрим более широкий подход к практике осознанности. По существу, теперь вам предлагается сделать объектом осознанности любое самое главное или самое неотступное переживание. Ничто не является исключением для вашего доброжелательного или открытого внимания. При таком подходе нет никаких отвлекающих факторов любое возникающее переживание становится объектом осознанности. Ваша практика приводит к установлению близкой связи с каждым переживанием, каждым отвлекающим фактором, через внимание и осознание. С этой более широкой точки зрения, жизнь в каждый момент становится более глубокой и насыщенной. Эта практика заключается в установлении связи с любыми переживаниями на основе повышенной чувствительности. Становясь более открытыми через осознание, вы глубже понимаете свою привычку к неприязни и желанию. Когда это понимание усилится, вы сможете быть стойким в своих убеждениях и избавиться от старых привычек к цеплянию за переживания или бегству от них, а также от страданий, которые приносят эти переживания. Освобождение от намерений. Теперь вы могли бы спросить себя, Как я могу остаться присутствующим в настоящем моменте, когда тревога или паника или страх настолько сильны? Возможно, вам удалось добиться некоторого реального успеха в обретении спокойствия ума и расслабления тела с помощью осознания дыхания и сканирования тела, и вы не хотите открываться для плохих чувств, от которых так стараетесь убежать. Или вы использовали осознание дыхания или сканирование тела чтобы заставить тревогу или панику уйти, и даже подумали, что в некоторых случаях вам удалось это сделать. Если какое-либо из этих утверждений или их вариаций имеет к вам отношение, возможно, вы все еще придерживаетесь позиции «я против моей проблемы». И в этом вы не одиноки. Это очень распространенная ситуация, и вы должны знать, что не сделали ничего плохого и не допустили никакой ошибки. Но важно, чтобы не произошло застревание на этой позиции. Если вы пытались использовать медитацию, чтобы заставить тревогу уйти, просто осознайте это. Это пример того, насколько сильны привычки к цеплянию за переживания и бегству от них. Может быть полезным осознать, что желанием изменить вашу ситуацию или избавиться от боли, страха или тревоги, на самом деле управляет сильное чувство неприязни к тому, что происходит в данный момент. Сосредоточение осознанного и спокойного внимания на интенсивной энергии неприязни и отвращения является мощным приемом. Подобным образом важно проявлять доброту и сострадание к самому себе, в данный момент в расстроенном состоянии. Умение находить больше внутреннего простора, освобождать место для огорчения и проявлять сострадание к себе, когда вы испытываете боль, поможет ослабить власть привычных нежелательных энергий. Навыки и искусство медитации сфокусированы именно на добром и сострадательном осознании огорчения и отвращения, на нахождении внутреннего простора и освобождении места для переживаний. Когда вы ежедневно практикуете осознанность в различных ситуациях формально и неформально, Вы готовитесь к тому, чтобы эффективнее противостоять еще более сильным огорчениям. Вам потребуется решительность и смелость, если вы хотите изменить свою реакцию на огорчение и боль, которые может доставлять вам жизнь. Бросьте вызов себе, чтобы более глубоко изучить свои переживания на настоящий момент. Крайне важно осознать, когда присутствует стремление что-либо исправить или изменить. Это стремление должно стать объектом осознанности, как и все остальное. Разве сейчас не самый подходящий момент, чтобы это сделать? Вы можете открыться для своего желания изменить положение вещей, привести что-то в порядок и просто позволить этому стремлению быть, сделав его объектом внимания? По всей вероятности, когда вы почувствовали какую-то пользу от медитации, Это объяснялось тем, что вы включали в свою практику отсутствие энергичных усилий, безоценочность, принятие и другие ключевые установки. Когда вы испытывали фрустрацию и сказали «это, очевидно, не работает», скорее всего, у вас была цель получить результат, к достижению которого вы стремились и чувствовали, что этого не происходит. Возможно, вы желали покоя, расслабления, свободы от тревоги и так далее и оценивали себя, медитацию и, вероятно, эту книгу с этой точки зрения. Охват всего диапазона переживаний. Помните, что практиковать осознанность означает исследовать способы быть более осведомленными и пробудившимися во всех сферах своей жизни. Это требует осознания всего диапазона внутренних переживаний и доверия к себе для того, чтобы установить связь с этими переживаниями и позволить им быть. Это способствует установлению сострадательной связи с содержанием вашей внутренней жизни и реальной готовностью принять и испытать каждое переживание. В этом смысле практика осознанности становится процессом роста и исследования себя с опорой на доброту и сострадание к своей боли и страданию. Это искусство, которому вы обучаетесь сами. Позвольте себе двигаться со своей собственной скоростью, когда его изучаете вам предлагается обнаружить внутренний простор, который может содержать поток переживаний. Вы можете научиться применять точную, основанную на невмешательстве осознанность и чувствительность каждому элементу жизненного опыта, возникающему в настоящий момент. Когда вы обнаружите в себе простор и тишину, вы будете способны прислушаться к песне каждого переживания и осознать урок, который в ней содержится. Практика медитации. Невыбирающее осознавание. Невыбирающее осознавание — это практика спокойного открытия и доброжелательного включения того, что находится здесь и сейчас, в область вашего внимания. Эту практику также иногда называют обнаженным вниманием или осознанностью всей области осведомленности. В ней подчеркивается осознание и пребывание с тем, что преобладает в области осознания в настоящий момент. Преобладающий объект внимания вскоре изменяется и заменяется чем-то другим. Эта практика состоит в том, чтобы оставаться расслабленным и сфокусированным на настоящем моменте, а также осознавать то, что находится здесь и сейчас, и удерживать на этом внимание. Это включает осознание, и принятие различных элементов изменяющегося потока переживаний. Практиковать невыбирающее осознание означает буквально практиковать особое отношение к элементам жизненного опыта. Вместо обычного и привычного способа борьбы с текущими переживаниями, бегства от них или отождествления себя с ними, все они получают одинаковое внимание. Все становится объектом доброжелательного осознания. Этот метод сочетает в себе внутренний простор и устойчивость осознанного внимания. В этой практике «обнаженное» означает «безоценочное», основанное на невмешательстве и открытое. «Внимание» означает осознанность, пробужденность к тому, что находится здесь и сейчас, осознание. «Невыбирающее» буквально означает, что оно не делает никакого выбора, а вместо этого позволяет всему, что находится перед вами, быть объектом внимания. Вы не игнорируете то, что находится здесь и сейчас, а смотрите на это более глубоко, слушаете более полно, чувствуете более основательно, когда остаетесь с этим в настоящем моменте. Инструкция проста. Сосредоточьте внимание на настоящем моменте и откройте свое осознание для того, что находится здесь и сейчас. Затем оставайтесь присутствующим в настоящем моменте, удерживая изменяющиеся переживания в сознании, когда они появляются, и не думайте о них, когда они исчезают. С помощью этой практики повысится ваша способность работать с интенсивным страхом, паникой и тревогой. Вам будет легче удерживать эти переживания во внутреннем просторе осознанного внимания они будут меньше вторгаться в вашу жизнь и управлять вами. Вы можете восстановить контроль над своей жизнью. Следующая управляемая медитация разделена на четыре части. Первая часть — это предварительная деятельность, предназначенная для того, чтобы напомнить вам о создании условий для формальной практики. Вторая часть — это напоминание о необходимости поддерживать осознанность дыхания, поскольку вы уже научились это делать. Третья часть — это подробная инструкция по открытию сознания для различных ощущений и переживаний в каждом органе чувств. Четвертая часть — это подробная управляемая медитация для невыбирающего осознавания. Методы, описанные в первых трех частях этого упражнения, обеспечивают основу. Вторую и третью части можно практиковать как отдельные медитации. Реальная практика невыбирающего осознавания — состоит в том, чтобы осознавать происходящее, не держаться за что-либо и не пытаться заставить что-либо произойти, а просто открыть сознание для всех переживаний, которые приходят и уходят. Чтобы вас не увлек поток сиюминутных переживаний и вы в нем не потерялись, сосредоточенность и осознанность должны стать достаточно сильными, а это требует некоторого времени и практики. Однако, познакомившись с базовыми практиками и проявив терпение, вы быстро овладеете практикой невыбирающего осознавания. Управляемая медитация. Невыбирающее осознавание. Часть первая. Создание условий и установок для медитации. Первое. Сядьте в удобном положении в месте, которое вы выбрали для формальной медитации. Убедитесь, что вы выделили достаточно времени для практики, по крайней мере 20-30 минут, и минимизировали риск появления отвлекающих факторов. Второе. Проведите первые несколько минут практики, вспоминая и обдумывая ключевые установки, которые создают основу для практики осознанности. Осознанность связана с невмешательством в происходящее и открытостью. Вспомните безоценочность, терпение ум новичка, доверие, отсутствие энергичных усилий, принятие и отпускание. Каждая из этих установок необходима в какой-то момент, когда вы практикуете и углубляете осознанность. Обратите особое внимание на любые свои реакции. Попытайтесь выбросить их из головы. Не думайте ни о каких планах что-либо изменить. Принятие — это готовность видеть вещи такими, какие они есть и позволять им быть. Часть вторая. Сосредоточение внимания на дыхании в настоящий момент. Третье. Практикуйте осознанное дыхание, как вы учились это делать. Сосредоточьте внимание на ощущениях дыхания, а также тяжести и присутствия тела. Пусть живот остается мягким и расслабленным. Используйте технику тихих называний своих действий. Вдох выдох, пауза, прикосновение и так далее, если это помогает сосредоточить внимание на дыхании и теле. Делайте это достаточно долго, чтобы почувствовать себя закрепившимся и присутствующим в настоящем моменте. Сначала будьте более сфокусированными, сосредоточенными на ощущении дыхания и физического присутствия. Позвольте себе расслабиться и принять происходящее. Попытайтесь чувствовать пространство за счет ощущений дыхания и тела. Часть третья. Достижение осознанности всех переживаний. Четвертое. После того, как посредством связи с дыханием и телом ваше внимание стало спокойным и сосредоточенным, распространите его на все присутствующие в данный момент звуки. Позвольте себе слушать как можно внимательнее. Если вы комментируете звуки или реагируете на них, отметьте это и выбросите из головы. Возвратитесь к слушанию. Позвольте себе слушать звуки без комментариев. Просто звуки как таковые. Попытайтесь отмечать звуковые вибрации, как интенсивные или спокойные, низкие, средние или высокие, близкие или далекие. Слушивайтесь в промежутке между звуками. Отмечайте, когда возникает вибрация, как она изменяется и исчезает. Если это помогает сосредоточить внимание, можно тихо фиксировать каждый звук словами «слушаю», «слушаю». Попытайтесь не застревать на мыслях о звуках. Осознайте свои мысли, например, «это звук от автомобиля» или «вот снова звонит мой телефон». Это просто мысли, которые отвлекли вас от непосредственного переживания слушания звуков. Они будут появляться. Похвалите себя, когда осознаете, что не просто слушаете, и возвратитесь к звукам. Попытайтесь отдохнуть во внутреннем просторе осознанного слушания. Позвольте ощущению внутреннего простора включать в себя и удерживать все звуки и тишину. Пятое. Всякий раз, когда вы будете в растерянности, смущены, взволнованы или отвлечетесь, расслабьтесь, спокойно сосредоточьтесь на дыхании. Восстановите его осознанность. Практикуйте осознание дыхания в течение нескольких вздохов. Пусть дыхание будет вашим якорем в настоящем моменте. Вы можете всегда возвратиться к ощущению дыхания. Если отвлекающий фактор интенсивен, не обращайте на него внимания, и попытайтесь сделать с ним вдох и выдох, пока он не изменится или пока вы не сможете ощущать дыхание более отчетливо. Обратите внимание на живот. Пусть он смягчится и расслабится. Возвращайтесь к дыханию и мягкому животу так часто, как вам нужно, чтобы оставаться присутствующим здесь и сейчас. Шестое. Сохраняйте тело, особенно живот, максимально мягкими и расслабленными. Когда будете готовы, расширьте фокус внимания, чтобы включать в него все имеющиеся ощущения тела, а также дыхание и звуки. Почувствуйте свое тело изнутри. Испытайте физические ощущения. Пусть они будут простыми. Оставьте попытки заставить что-либо произойти. Вы не должны пытаться обнаружить дыхание, ощущение или звук. Просто позвольте им входить в ваше сознание. Расслабьтесь, успокойтесь и поддерживайте сознание открытым. Отмечайте такие ощущения тела, как вибрации, давление, сокращение, расширение, теплоту, прохладу и так далее. Отмечайте, как они приходят и уходят мгновение за мгновением. Кроме того, если это помогает вам сосредоточиться, В уме отмечайте происходящее, чтобы помочь себе установить связь со всем, что происходит. Осознавая поток ощущений, вы можете говорить «покалывание», «давление», «пульсирование», «сжатие и отвердение», «смягчение и облегчение» и так далее. Попытайтесь расслабиться и позволить каждому ощущению существовать в открытом пространстве сознания. Седьмое. Снова откройте сознание и включите в него любые из присутствующих запахов и вкусов. Вам не нужно производить их. Просто поддерживайте осознанность и отмечайте то, что может присутствовать здесь и сейчас. Внимательно отмечайте свои реакции и оценки любого запаха или вкуса. Позвольте себе непосредственно испытывать переживания. Вы ощущаете что-то сладкое, кислое, соленое, Душное, тяжелое, легкое. Вы испытываете это ощущение в носу или во рту. Оно изменяется, перемещается или становится более сильным или более слабым. Восьмое. Позвольте себе расслабиться. Не старайтесь слишком сильно. Практикуйте мягкость, открытость и восприимчивость. Опирайтесь на ощущения дыхания и тела. Позвольте себе непосредственно чувствовать дыхание, ощущение тела, звуки, запахи и вкус. Если вы используете отвлеченные обозначения или называете переживания, чтобы помочь себе оставаться связанными с ними, вы должны называть их только шепотом в уме. Пусть по меньшей мере 95% внимания будет сосредоточено на непосредственном переживании чувств, звуков, запахов или вкуса. Всякий раз, когда вы по какой-либо причине растеряны или взволнованы, или отвлечены, возвратитесь к осознанию дыхания. Сосредоточьтесь на дыхании. Расслабьтесь. Сделайте вдох и выдох, осознавая происходящее. Пусть живот остается мягким. Затем откройтесь для осознанного простора, который включает все переживания. Девятое. Откройте свое сознание, чтобы включить в него все формы мыслей. Они бывают разные. Просто осознайте то, что происходит сейчас. У вас есть комментарии? Оценки, планы, воспоминания, описания? Каково различие между погруженностью в описание и осознанием того, что вы занимаетесь описанием? Это и есть момент осознанности. Отметьте темы своих мыслей. Это рассказ о любви, о начальнике, о тревоге, беспокойство о каком-либо описании. Умение осознавать эти описания является моментом осознанности. Эта практика не касается относительной истинности или важности мыслей. Мы относимся ко всем мыслям одинаково. Позвольте им быть такими, какие они есть вместо того, чтобы реагировать на них еще большим количеством мыслей, описаний или объяснений. Это просто мысли, Они не лишь нечто, находящееся здесь в этот момент, наряду с дыханием, ощущениями, звуками и всем остальным. Найдите в себе внутренний простор, и пусть любые мысли плывут туда. Пребывайте в открытом пространстве безоценочного, недумающего, открытого осознания. Часть четвертая. Практика невыбирающего осознавания. Десятая. Включите все происходящее в свою практику невыбирающего осознавания. Чем бы это ни было, это просто еще одно обстоятельство здесь и сейчас. Осознайте такие состояния и эмоции, как гнев, страх, скука, сонливость, беспокойство, желание чего-то еще, нетерпение, спокойствие, покой, волнение, радость, ревность, ярость, доброта, любовь и сострадание. Позвольте себе открыться для всего диапазона ваших переживаний. Почувствуйте энергию, связанную с каждым состоянием или эмоцией. Практикуйте удержание каждого состояния, в открытом пространстве осознания, не отождествляя себя с ним, не цепляясь за него и не отталкивая. Одиннадцатое. Будьте открытым для всего, что присутствует здесь и сейчас. Относитесь одинаково к каждому звуку, каждому ощущению, каждому запаху, каждому вкусу, каждой мысли, каждой эмоции. Все это лишь объекты внимания, возникающие в сознании здесь и сейчас. Отметьте, что сейчас находится на переднем плане. Расслабьтесь и позвольте этому объекту быть здесь. Обратите на него внимание и установите с ним как можно более глубокую связь. Почувствуйте как можно больше внутреннего простора и оставайтесь в нем, обращая внимание на каждый выделяющийся объект. Попытайтесь оставаться связанными с ним. Удерживайте его в поле зрения, пока он находится здесь. Возможно, вам придется отметить его несколько раз, прежде чем он изменится и будет заменен другим объектом. Например, вы могли бы отметить его так. Слушание, слушание, слушание, или давление, давление, давление, или размышление о работе, размышление о работе. Размышления о работе. Если отмечание объекта отвлекает вас, просто прекратите это делать и полностью погрузитесь в непосредственное ощущение каждого объекта. Будьте терпеливы и оставайтесь присутствующими здесь и сейчас. 12. Продолжите практику таким способом. Это практика невыбирающего осознавания. Вы усиливаете осознание и присутствие. Не забудьте сохранять живот мягким. Расслабьтесь. Позвольте всему происходить. Когда возникает страх или тревога или даже панические чувства, попытайтесь встретить их с таким же вниманием. Смотрите глубоко. Чувствуйте глубоко. Слушайте глубоко. Позвольте им приходить и уходить. Дышите с ними сознательно, если это помогает вам поддерживать связь с происходящим. Когда они остаются, обращайте особое внимание на то, что происходит в вашем уме и теле. Направьте свет осознанности прямо на самую сильную или самую громкую часть страха, паники или тревоги. Будьте осознанно осведомлены об этой части. Возвратите внимание к дыханию и мягкому животу в случае необходимости. Дышите сознательно. Затем позвольте мыслям продолжиться. Отметьте их установку или тон голоса. Почувствуйте ощущение тела. Позвольте себе смягчиться и расслабиться везде, где можно. Вспомните о терпении и доверии. Отметьте мысли о неудаче и чувство безнадежности и отчаяния. Относитесь к себе с добротой и состраданием. Рассматривайте мысли как просто мысли. Почувствуйте ощущения в теле и заметьте, как они появляются, изменяются и исчезают. Придерживайтесь более широкого взгляда. Пребывайте во всеобъемлющем и открытом осознании всего, что появляется и исчезает. Позвольте себе ощущать каждый объект, но не отождествляйте себя с ним и не увлекайтесь им. 13. Закончите свою практику, открыв глаза и немного подвигавшись. Советы по практике невыбирающего осознавания. Когда вы научитесь заниматься этой практикой формально, вы также сможете перенести ее неформально в повседневную жизнь. Вы научитесь чаще находить открытое пространство осознания в течение дня и пребывать в нем. Практика формальной медитации. Практикуйте невыбирающее осознавание в течение по крайней мере 20 минут, тогда, когда вы занимаетесь этим как формальной медитацией. Со временем вы можете перейти к сеансам по 30, 45 или даже 60 минут. Так же, как в программе физических упражнений, вы создаете уровень физической формы или силы для медитации. И важно практиковать достаточно долго, чтобы стать более сильным. Будьте готовы столкнуться с сопротивлением. Ваш ум не хочет тренироваться. У вас будут сомнения, скука, раздражение, желание заняться чем-то другим, беспокойство и сонливость. Пожалуйста, отметьте свою реакцию на любое из этих или другое переживание. Сделайте эту реакцию или сопротивление объектом осознанности, точно так же, как все остальное. Просто продолжайте как можно лучше практиковать присутствие. Осознание и пребывание в настоящем моменте с любым сопротивлением, которое вы чувствуете, дает вам реальную силу и свободу от неосознанных паттернов реактивности, которые управляют повседневной жизнью. По мере того, как вы приобретаете опыт в практике невыбирающего осознавания, начинайте избавляться от письменных инструкций или сделанных вами аудиозаписей. Доверяйте себе, чтобы вы могли сосредоточивать внимание на дыхании и теле и открываться тому, что находится здесь и сейчас. С накоплением опыта ваша способность улучшать внимание, фокусировать его и удерживать наиболее заметный объект в поле зрения усилится. Будьте терпеливы с собой. Не пытайтесь ничего достичь или изменить. Просто позвольте всему идти своим ходом и знайте, как это происходит, с помощью намеренного сосредоточения внимания. Практика неформальной медитации. Попытайтесь неформально практиковать невыбирающее осознавание в различных ситуациях повседневной жизни. Позвольте себе непосредственно и без комментариев или оценок слышать звуки, ощущать вкус и запах. Когда вы замечаете мысли в любой форме, отметьте и поприветствуйте их. Попытайтесь остаться дружелюбным и открытым для всего, что замечаете. Ваши мысли — это не враг. Мышление — это просто еще одно состояние. Используйте его, когда это полезно. Отмечайте его, когда оно не полезно. Просто думая при этом. Ищите возможности делать перерывы в делании. Позвольте себе быть с тем, что происходит здесь и сейчас. Посмотрите на красивый закат. Попробуйте восхитительную еду. Почувствуйте руку любимого человека в своей руке. Полнее откройтесь для великолепия своей жизни усилив присутствие. Когда возникает страх, паника или тревога, отметьте свои реакции на эти неприятные чувства. Попытайтесь проявлять сострадание и доброе отношение к самому себе и боли, которую вы ощущаете в данный момент. Будьте проще. Старайтесь как можно глубже видеть и чувствовать происходящее, используя внимание и безоценочное осознание. Можете ли вы заметить изменения паттернов мышления и ощущений в уме и теле? После того, как вы встретили страх, панику и тревогу со спокойным и доброжелательным осознанием, спросите, что нужно сделать. Если есть определенный шаг или действие, которое вы должны предпринять, сделайте это. Таким образом, присутствие здесь и сейчас управляет вашими действиями. Бытие наполняет смыслом делания. Резюме. Вы — это не ваши мысли, чувства или ощущения. Они представляют собой некие явления, имеющие место в настоящий момент, за которыми можно доброжелательно и сострадательно наблюдать в зеркале осознанности. Умение осознанно воспринимать эти явления через практику невыбирающего осознавания даст вам новые силы для жизни со страхом, паникой и тревогой. Эти явления прежде всего включают то, что происходит в вашей внутренней жизни. Когда вы учитесь осознавать и видеть изменения в этих внутренних переживаниях, вы обнаруживаете свое глубинное качество бытия, а также мир и стабильность в себе. Глава 12. Поддержка своего встревоженного ума. Уважаемый учитель медитации Ларри Розенберг когда-то заметил, что осознанность без доброты — это неосознанность. Что это означает? До сих пор мы понимали и практиковали осознанность как открытую, безоценочную осведомленность. Ключевой элемент этой открытости — дух дружелюбия или доброта. Доброта здесь означает установку на доброжелательность, дружелюбие и великодушие. Во время практики осознанности важно иметь такое отношение ко всему происходящему. Шона Шапиро и Гарри Шварц, психологи и исследователи в области медицины, также предположили, что у осознанности есть определенные эмоциональные, сердечные качества, которые важно объяснить. В дополнение к семи качествам, отмеченным Джоном Кабадзином, слушая шестую главу этой аудиокниги, Шапир и Шварц в работе 2000 года считают одним из этих качеств любящую доброту наряду с благодарностью, мягкостью, великодушием и эмпатией. Они определяют любящую доброту как качество, включающее благосклонность, сострадание и заботу, качество, наполненное безусловной любовью. Кроме того, в главе 5 этой аудиокниги вы слушали о том, что преподаватель медитации Кристина Фельдман описывает доброту и сострадание как качество, присущее осознанности. В этой главе предлагается исследовать подход к медитации, в котором сделан акцент на чувстве доброты и его развитии. Учась сознательно развивать доброту в ходе такой медитации, вы обнаружите, что качество доброты в вашей практике осознанности станет более ярким а сама осознанность будет более точной и устойчивой. Вы действительно можете практиковать доброту как внутреннее качество. В вас уже есть способность к доброте. В вас заложено естественное стремление чувствовать доброту и быть добрым. Вам не нужно создавать его заново. Однако вы должны развивать его. Развитие доброты означает обучение осознанию и преодолению препятствий который блокирует осознание присущей вам способности быть добрым. Занятие медитации, сфокусированной на доброте, может помочь вам непосредственно обнаружить, что и где блокирует ваше естественное и искреннее стремление к доброте. И, конечно, занятие медитации может привести к лучшему пониманию глубокой природы вашей внутренней доброты. Развитие доброты. Вы можете практиковать доброту в действиях. Качество доброты проявляется, когда вы делаете что-то ради других людей или по-доброму реагируете в какой-либо ситуации. Возможно, вы видели популярную наклейку на бампер с советом «Делать добрые дела». Это призыв делать людям добро, ничего не ожидая взамен. Доброта бесплатна. Несомненно, в своей жизни вы уже много раз делали добрые дела для других. Но в доброте есть нечто большее, чем внешнее действие. За всеми добрыми действиями стоит внутреннее чувство доброты. И его можно усилить с помощью практики медитации. Доброта, которую вы чувствуете, имеет прямое отношение к вашему ощущению благополучия и связи с жизнью и другими людьми. Это внутреннее, присущее вам чувство доброжелательности. Оно отличается теплотой и дружелюбием. Эта доброта отражает способность любить. Учитель медитации Джек Корнфилд в 1993 году так описывает эти отношения между счастьем и любовью. «Жажда любви и стремление к любви лежат в основе всех наших действий. Счастье, которое мы находим в жизни, связано не с обладанием и даже не с пониманием». На самом деле оно является открытием этой способности любить, иметь любящие, свободные и мудрые отношения со своей жизнью. Развитие сострадания. Доброта также способствует присутствию и развитию сострадания. Есть глубокая связь между добротой и состраданием. Все мы люди и испытываем чувство теплоты и доброты, а также неизбежные страдания которые приносят жизнь, старение и смерть. Сострадание можно понимать как сильное внутреннее чувство, которое предполагает искреннее проявление сочувствия и отзывчивости в ответ на боль или горе другого человека. Кроме этой открытости, есть ощущение связи с другим человеком и часто сильное стремление принять меры для облегчения страданий. Хотя люди могут быть глубоко тронуты болью других, Очень часто они проявляют мало сострадания к боли и горю, которые чувствуют в себе, если вообще проявляют. Они рассматривают убрать собственную боль как уязвимость или считают свое горе признаком слабости. Тревожные или напуганные люди, воспринимающие собственную тревогу как свой недостаток или как неудачу, особенно склонны отказывать себе в сострадании. Как мы видели, негативный внутренний диалог или критические установки, которые часто возникают на фоне переживаний страха, тревоги и паники, могут быть худшими стрессорами. Для того, чтобы разорвать этот порочный круг недоброжелательности и критики, следует развивать способность чувствовать сострадание к своей боли и страданию. Сила доброты и сострадания. В главе 4 вы читали, что мысли и установки очень сильны и у них есть связь с мозгом и телом, за счет чего оказывается влияние на системы организма, отвечающие за страх. На основе связи между разумом и телом такие привычки к нездоровым мыслям могут поразительным образом укорениться. Рассмотрим разрушительный потенциал самокритичных мыслей на примере Элен. Случай Элен. Элен было под 60, когда она записалась на занятия по медитации на основе осознанности. Она пошла на эти занятия, поскольку у нее были переживания сильной тревоги, приступы паники, нарушенный и беспокойный сон, хронические боли, и она хотела получить помощь. Эллен много лет была замужем за склонным к агрессии пьющим человеком. В конце концов она развелась с ним и через несколько месяцев пришла на занятия по медитации. Однажды, после нескольких недель занятий, во время которых она искренне практиковала осознанность, Элен опоздала на очередное занятие. Она была явно расстроена и объяснила, что произошло. Я проколола колесо, сказала она классу. И это был большой стресс. Кто-то спросил, Элен, на что это было похоже. Она на мгновение задумалась, прежде чем ответить, а затем произнесла сердитым и тревожным тоном. Я все время говорила себе, как глупо, что у меня спустило колесо. Глупо, глупо. Я сказал себе, «Ты слишком глупа, чтобы жить». Я часто говорю это себе. Всякий раз, когда что-то идет не так, «Ты слишком глупа, чтобы жить». Мой муж часто говорил мне это. Теперь я говорю это себе сама. Вы практикуете недоброжелательность? Поскольку можно практиковать доброту, важно понимать, что также можно практиковать противоположную ей установку. Недоброжелательность. На самом деле мы часто проявляем недоброжелательность. Чаще всего она направлена на нас самих. Обычно мы не до конца осознаем, насколько плохо относимся к самим себе. Недоброжелательность — это привычка мышления и чувства, которые часто возникает и ощущается глубоко в теле. Недоброжелательность выражается в критическом тоне и утверждениях. Вы можете сказать себе, «Я такое ничтожество» или «я такой глупый», или «я всегда все порчу». Внутренняя привычка к недоброжелательным мыслям и комментариям проявляется периодически, а в теле возникают связанные с ней ощущения отвердения и зажатости. Может казаться, что эти мысли и ощущения были у вас всегда. Пока вы не обратите на них внимание, вы можете даже не знать, где они сосредоточены. Большую часть времени вы, вероятно, даже не замечаете их по крайней мере, пока эти чувства или комментарии не станут особенно неприятными или грубыми. Как и Эллен, вы можете жить в мире внутренней недоброжелательности и начать отождествлять себя с ней. Вы можете поверить всем этим грубым оценкам и жить в напуганном теле всякий раз, когда в вас говорит судья. Когда в вас есть эта недоброжелательность, вы становитесь худшим стрессором для самого себя. Независимо от того, насколько плоха ситуация, недоброжелательная установка усиливает ваши страдания, обычно посредством критики, оценок и упреков. Конечно, недоброжелательность распространяется и на других. Вы, они, вот этот, все становятся объектами критики. Раздражительная и враждебная манера, которая лежит в основе недоброжелательности, никого не щадит. Постоянно и упорно практикуя осознанность, доброту и сострадание, вы начнете осознавать привычку недоброжелательности к себе или другим, когда она проявится. Вы можете освободиться от ее власти. Ее влияние на другие переживания и отношения уменьшится. Негативное воздействие недоброжелательности на ваше тело ослабнет. Вы можете управлять разрушительными энергиями гнева и враждебности, установив осознанную связь с ними в настоящий момент. Это означает сосредоточение доброжелательного внимания на ваших внутренних переживаниях гнева и враждебности и осознание того, что это переживание, а не вы сами. Это значит быть другом для самого себя и для гнева. То же самое применимо к страху и тревоге. Действительно, страх и тревога обычно лежат в основе гнева и враждебности. Можете ли вы научиться дружески относиться к тревоге и страху, когда они возникают? Можете ли доброжелательно осознавать их? Только когда вы сумеете оставаться связанным с настоящим моментом, может возникнуть реальная забота, а также проявиться ваша внутренняя доброта и пробудиться сострадание. Для того, чтобы вызвать эту доброту, вы должны научиться оставаться присутствующим с болью и трудностями так же, как со всеми другими переживаниями. Можете ли вы заботливо относиться к себе во время приступов страха, гнева и тревоги? Способны ли вы мужественно переносить страдания и огорчения? Проявляете ли вы сострадание к себе? Доброта и сострадание, направленные на самого себя и свои переживания, могут помочь вам оставаться связанным с настоящим моментом намного более эффективно, чем просто сила воли. Проявление внутренней доброты может пробудить сострадание при боли и огорчении. Хороший способ исследовать глубину внутренней доброты — медитация, сосредоточенная на том, чтобы направлять доброту к своей боли и к непростым людям. Открытость к своей и чужой боли. Вы когда-нибудь останавливались и задавали себе вопрос, «каково мое отношение к боли, которую я чувствую?» Сюда также входит боль от страха и боль от тревоги и паники. Вы действительно как-то относитесь к боли, просто не можете осознать это. Для многих людей отношение к любой боли сводится к отрицанию и игнорированию. Для других оно окрашено гневом, страхом или отчаянным стремлением избежать боли. Когда людьми управляет боль, у них развиваются пагубные привычки, и они впадают в отчаяние. Вы помните рассказ Пэма Чодран о старухе, которая сказала ей «Не позволяй жизни ожесточить свое сердце». Заставило ли ваше отношение к боли ожесточиться в ваше сердце? Стали ли вы в результате менее связаны с жизнью? Чувствуете ли вы себя менее живым? Практиковать осознанность означает обращать внимание на жизнь с открытым сердцем. Медитация может помочь в этом. Медитация. Это особое состояние, открывающее сердце. Однажды на ретрите, посвященном медитации, я дошел до той стадии, когда при сидении или ходьбе все мои сеансы медитации были охвачены злыми, разрушительными образами и описаниями, наполненными враждебностью и гневом. Когда я спросил об этом учителя, он ответил мне с большим спокойствием и добротой. В основе гнева лежит страх. В основе страха лежит убеждение в чем то Продолжай сидеть с каждым переживанием и позволь ему быть. Пусть оно откроется тебе. Когда ты дойдешь до убеждения, исследуй его. Действительно ли это убеждение истинно? Является ли это убеждение тобой? Посидев с этим переживанием, я установил связь с глубокими чувствами неуверенности в себе и несоответствия требованиям на новой работе. Посидев еще дольше, я обнаружил, что эти чувства оставили меня. Я увидел, насколько ошибочными они были на самом деле. Все мы как-то относимся к боли, и у нас есть привычки, позволяющие с ней справиться. У всех нас сложились установки и представления о боли, которую мы чувствуем. Во многих случаях наша личность также формируется под влиянием боли. Мы находимся в плену боли в той степени, в какой эти установки и наша личность неизменны. Как все это может соответствовать вашей ситуации? Как это относится к влиянию страха, тревоги или паники на вашу жизнь? Искренняя практика осознанности требует готовности обращать внимание, оставаться присутствующим и исследовать свою глубокую внутреннюю боль включая боль страха, тревоги или даже паники. Крайне важно подходить к боли с добротой и состраданием. Вам не поможет, если вы реагируете на боль гневом. Реагирование на свой страх или тревогу гневом или враждебностью лишь усиливает их. Преподаватель медитации Шерон Зальцберг была лидером в популяризации на Западе практик медитации, сосредоточенных на доброте и сострадании. В своей книге «Любящая доброта. Искусство быть счастливым», опубликованной в 1995 году, Зальцберг описывает сострадательную медитацию как «очищающую и преобразующую наши отношения к своему собственному или чужому страданию». Способность осознать страдание, открыться ему и реагировать на него с искренней добротой позволяет нам объединиться со всеми живыми существами и понять, что мы никогда не бываем одни. В этой главе мы изучим медитацию любящей доброты, практику, нацеленную на усиление установок доброты и сострадания. Как вы увидите, это основная практика медитации, которая является дружественной по отношению к любой религиозной традиции. Осознанность помогает отслеживать любые недоброжелательные мысли или чувства, присутствующие здесь и сейчас. Недоброжелательность — может мешать проявлению вашей глубинной способности к доброте и состраданию. С помощью большей доброты вы можете научиться сдерживать чувство гнева и недоброжелательности, встречать страх и тревогу с состраданием. Это серьезная внутренняя работа, которая позволяет вам получить доступ к глубоко исцеляющему измерению вашей души. Практика медитации. Любящая доброта. С добрым и сострадательным сердцем все, что вы пытаетесь сделать, включая практику осознанности, будет идти легче. При медитации любящей доброты используются повторяющиеся фразы, образы и чувства, чтобы вызвать доброту и сострадание. Это не совсем практика осознанности, однако качества, которые она развивает, крайне важны для практики осознанности. Эта медитация не связана с сентиментальностью, или с генерацией хороших чувств. Она направлена на установление связи с вашей способностью к доброте и дружелюбию, а также на ее развитие. Сначала она может показаться механической или грубой. Она может вызвать такие болезненные чувства, как гнев или печаль. Не позволяйте им расстраивать вас. Продолжайте практику и узнайте, что произойдет дальше. Когда у вас трудности... Поддержите себя добротой и состраданием. Когда вы занимаетесь медитацией любящей доброты как формальной практикой, начинайте с сеансов по 15-20 минут и увеличивайте их продолжительность до 30-45 минут в своем темпе. Управляемая медитация. Любящая доброта. Первое. Примите удобное положение сидя или лежа. Второе. Сосредоточьте внимание на дыхании и теле здесь и сейчас. Третье. Пусть ваше тело расслабится и успокоится. Пусть ваш ум молчит, насколько это возможно. Не думайте о планах и заботах. Четвертое. Пусть в вас возникнет чувство доброты и дружелюбия. Воспоминания о любимом человеке или домашнем животном могут помочь вызвать это чувство. Пятое. Начните с доброго отношения к себе. Возможно, будет полезно представлять образ себя или спокойно произносить свое имя, когда вы повторяете приведенные ниже фразы. Без доброго отношения к себе почти невозможно быть добрым и сострадательным с другими людьми. Сосредоточившись на себе, начните произносить следующие фразы. «Пусть я буду счастлив». Пусть я буду исцелен и здоров. Пусть я буду наполнен покоем и легкостью. Пусть я буду в безопасности. Шестое. Продолжайте повторять эти фразы. Пусть они будут подобны песне, которую вы тихо поете самому себе. Когда вы повторяете их, изменяйте формулировки так, чтобы найти точные слова и выражения, которые лучше всего развивают доброту в вашем сердце. Вы также можете попробовать следующие фразы. «Пусть я буду свободен от боли и горя. Пусть я буду пребывать в мире и покое. Пусть я буду свободен от страха, тревоги и беспокойства. Пусть я буду здоров». Седьмое. Много раз повторяйте фразы, которые наиболее эффективны в вашем случае. Пусть эти чувства проникнут в ваше тело и ум и наполнят их. Экспериментируйте с другими фразами, если понадобится. Используйте фразы, которые вызывают в вас отклик. Пусть они будут простыми и не слишком хитроумными. Используйте одну фразу, если это помогает. Вложите все свое внимание и энергию в одну фразу за один раз. Двигайтесь в своем темпе, мягко, спокойно, с любовью. Восьмое. Когда вы почувствуете, что готовы, на том же самом или другом сеансе медитации расширьте фокус своей доброты, чтобы включить в него других людей. Перейдите к тому, кто заботится о вас, кто является вашим другом, кому у вас нет никаких сильных чувств, и вы не знаете его достаточно хорошо, кто причиняет вам боль или вред, и ко всем живым существам, включая животных и растения. Экспериментируйте. Не бойтесь. Девятое. Практикуйте столько, сколько вам нравится. Когда вы готовы остановиться, спокойно откройте глаза и позвольте себе медленно потянуться. Отметьте, как вы чувствуете себя, без оценок и комментариев. Позвольте себе чувствовать то, что вы чувствуете. Советы для практики любящей доброты. После некоторой практики у вас разовьется устойчивое чувство доброты. Вы сможете направлять доброту на любых людей, даже со сложным характером. Со временем вы можете научиться практиковать любящую доброту где угодно. Когда вы тихо практикуете, повторяя фразы любящей доброты, у кассы в продовольственном магазине, в приемной врача, в машине, среди толпы, на улице или в тысячи других мест, у вас возникает более глубокое чувство связи со всей жизнью и сострадания к ней. Более глубокое ощущение спокойствия наполнит вашу жизнь и позволит вам оставаться связанным с настоящим моментом. Резюме. Осознанность характеризуется доброжелательностью и дружественным отношением. Важно дружелюбно относиться к тому, что возникает в сознании, чтобы избежать привычки к недоброжелательности и оценкам, которые приводят к чувству изоляции и страданию. Относиться дружелюбно значит встречать боли, страдания, страх, тревогу и даже панику с добротой, состраданием и неотрицающим осознанием. Качество доброты и сострадания к себе и другим можно развить, включив медитацию любящей доброты в свою повседневную практику. Глава 13. Освобождение места для огорчения. В моей работе по обучению медитации осознанности в условиях медицинских учреждений И особенно при работе с людьми, которые пытаются справиться с тревогой, страхом и паникой, мне много раз задавали один важный вопрос. «Мне так надоедает это неприятное чувство тревоги, что я больше не хочу обращать на него пристальное внимание. Я боюсь сосредоточиваться на нем. Что я могу сделать?» Это очень понятное чувство. И, как мы увидим, с ним можно работать. Это отвращение на самом деле коренится в самих процессах тревоги, страха и паники. Ваша внутренняя жизнь, как и вы сами, достойна внимания. Тревога, страх и паника действительно огорчают. Центральная тема этой книги — то, что большинство людей должным образом не осведомлены о природе этих чувств, о том, что эти чувства не являются вами и что они непостоянны. И, конечно, должным образом не обучались управлять ими с помощью медитации, используя любящее, безоценочное внимание, чтобы изменить старые привычки разума и тела к борьбе и реагированию. В результате отмечается склонность отождествлять себя с тревогой, страхом и паникой и погружаться в отвращение к ним, когда они возникают, заполняют ваше сознание и управляют им в каждое мгновение. Вспомните Аллена, который просыпался среди ночи от страха перед очередным сердечным приступом. Или Эллен, которая всякий раз, когда что-нибудь в ее жизни шло не так, добавляла критические замечания бывшего мужа к своей тревоге с негативным внутренним диалогом. На месте Алины или Эллен мог оказаться любой из нас. Они стали отождествлять себя сильными чувствами и описаниями, и из-за этого находились в состоянии войны с собой. При сильном огорчении помогает именно умение по-другому относиться к внутренним переживаниям и не зависеть от веры в описание или отведения войны с неприятными огорчающими переживаниями, когда они появляются. Возможно, будет полезно помнить, что ваша внутренняя жизнь, неприятная или нет, достойна внимания, так же, как и вы. На самом деле, главная надежда на облегчение ваших страданий Это вера в то, что обращение к переживаниям — правильный путь. Тревога, страх и паника могут порождать сомнения и обескураживающие мысли, которые отвлекают вас от сосредоточения внимания на сиюминутных переживаниях. Но не давайте себя одурачить. Есть другой способ относиться к страданиям, вызванным тревогой, страхом или паникой, помимо отождествления себя с ними или ведения с ними войны. Для изменения отношения к внутреннему опыту жизненно важно знать, что вы можете войти в область внутреннего простора, которая на самом деле может содержать в себе даже самые неприятные огорчения. В некотором смысле можно сказать, что обнаружение внутреннего простора действительно связано с умением освобождать больше места для того, что происходит в вашем внутреннем мире, пока это происходит. Такое освобождение места требует уверенности в себе и веры в то, что вас это не разрушит. Чтобы работать над этим, требуется также терпение и смелость. И, что, возможно, наиболее важно, освобождение места для любого огорчения намного больше зависит от доброты, сострадания и мудрости, чем от силы воли или выносливости. Как вы можете практиковать освобождение места? Представьте, как вы освобождаете место за обеденным столом для любимого человека. Это начинается с чувства гостеприимства и осознания важности человека, который только что пришел. Затем следует действие по поиску пространства, наполненного толпящимися людьми, для пришедшего, когда все в прямом смысле отодвигаются и расступаются, чтобы освободить больше места. Практикуя осознанность, Особенно при работе с каким-либо интенсивным или огорчающим чувством или переживанием, можете ли вы представить, как могли бы в буквальном смысле освободить больше внутреннего пространства для этого огорчения? Возможно, вам следует оставить ненависть или неприязнь и стать более радушными, а может позволить выдоху вызвать ощущение легкости и спокойствия, или, возможно, быть открытыми для всегда существующей реальности внутреннего простора, обращая внимание на паузы между вздохами или на звуки, или на объекты в вашем поле зрения. И, что наиболее важно, позвольте всему идти своим чередом, отказавшись от любой привязанности к изменению хода событий. Все это сделать не так трудно, как вы можете думать, когда у вас есть своя собственная практика медитации. Всякий раз, когда вы медитируете, вы освобождаете место посредством всеобъемлющего внимания и дружественного отношения к любому осознаваемому вами переживанию. Время — сейчас. Место — здесь. Вот так это получается. Освобождать место для переживаний означает быть готовым назвать их и позволить им быть такими, какие они есть. Осознанность означает присутствие здесь и сейчас, а также ясность и конкретность в том, что с вами сейчас происходит. Поэт Дэвид Бадбилл дает нам некоторые наставления. «Не говорите абстрактно. Достаточно сказать «это хороший день, передайте пюре, пожалуйста». «Смотрите, там синица». «Я теряю голову от вашего голоса». «Давайте посадим бобы». Сегодня я так скучаю по моей покойной матери. Я хочу коснуться вашего лица. Сделайте уборку. Что может быть лучше, чем стакан прохладной воды? Мне так грустно. Все, что я хочу, — это плакать. Который час? Я хочу дотронуться до вас везде. Давайте прогуляемся. Вы выпьете со мной чая? Давайте послушаем музыку. Я не хочу умирать. Скорее приходите снова. Сейчас, здесь, это, вот как это получается. Внимание с состраданием и радушным дружелюбием связывает вас с вашим «я». Оно соединяет вас со всем, чем вы являетесь, мгновение за мгновением. Готовность осознать именно то, что происходит, неоднократно возвращать внимание к этому и ослабить сопротивление в уме и теле — Эта готовность требует веры, смелости и терпения. В награду вы получаете растущую уверенность в том, что вы — это нечто большее, чем ваши худшие страхи и тревоги, и глубокую веру в то, что у вас есть место для внутреннего простора, легкости и покоя, которое может вмещать в себя даже самые сильные огорчения. Прекращение войны с тревогой, страхом и паникой. Помните историю Сэма, который был напуган визитами к стоматологу в детстве и брал с собой свой страх и тревогу при каждом посещении зубного врача, будучи взрослым. Для Сэма все изменилось, когда он смог сосредоточить внимание на дыхании, немного расслабиться и прекратить борьбу с другими переживаниями, возникающими в кабинете стоматолога. Освобождение места для переживаний, особенно когда они неприятные, Обычно требует осознания войны, которую вы ведете, чтобы от них избавиться. Именно неприятные чувства, связанные с тревогой, страхом и паникой, приводят к сильному желанию избавиться от них и последующей борьбе. Тот же самый процесс, когда неприятные чувства, связанные с каким-либо состоянием или ситуацией, вызывают к себе отвращение и ненависть, которые приводят к войне ради избавления от них, можно обнаружить во многих случаях, от физической боли до межличностных и международных отношений. Важно помнить, что когда вы замечаете чувство отвращения или ненависти к чему-то неприятному, вы не сделали ничего плохого. Это просто привычка ума и тела реагировать на неприятную ситуацию. Вы можете попасть в беду, когда переходите от ненависти или отвращения к действиям, которые закрепляют ситуацию и делают все еще хуже. Но признание присутствия такого отвращения — это момент осознанности и первый шаг к другой реакции и к свободе. Когда присутствуют интенсивные отвращения и неприязнь, важно осознать их и найти им место в своем внутреннем пространстве. Затем, когда вы продолжите обращать осознанное внимание на поток событий, вы увидите, насколько на самом деле сильны ненамеренные отвращения и ненависть и как легко мы можем из-за них оказаться в плену разрушительных реакций. Такие базовые установки, как принятие, готовность видеть вещи такими, какие они есть, безоценочности и отсутствие энергичных усилий, то есть попыток изменить положение вещей, теперь становятся вашими друзьями и союзниками в прекращении войны с тревогой, страхом и паникой. Применение этих установок даже к чувству отвращения дает мощный преобразующий эффект. Следующие практики медитации, замечание пространства и практика «да», могут быть очень полезными для усовершенствования вашей практики осознанности, особенно при столкновении с такими интенсивными и неприятными переживаниями, как тревога, страх и паника. Обе они выполняются, как и все практики осознанности, с установками принятия безоценочности и отсутствия энергичных усилий, действующими мгновение за мгновением, И вдох за вдохом. Практика медитации. Замечание пространства. Пространство всегда присутствует в данный момент. Оно находится между объектами, которые вы видите. Например, предметами в комнате или между листьями и ветвями на дереве. Оно также находится между звуками, словами или внешними шумами. Кроме того, Оно находится между вашими внутренними переживаниями, такими как ощущения каждого вздоха или мысли в вашей голове. Практикуя формальную или неформальную медитацию, позвольте себе расслабиться и прекратите пытаться вызывать какие-либо события. Немного успокоившись, возможно, вы сможете направить внимание на пространство вокруг и внутри вас. Спокойно начните замечать пространство везде, где можете его ощутить. Возможно, вы захотите начать с открытыми глазами, осматривая и замечая физическое пространство вокруг вас. Сначала легко видеть объекты. Мы обучены этому. Перенося внимание с объектов, попытайтесь увидеть пространство между ними. Попробуйте отметить пространство меньшего и большего размера, даже замечая, как некоторые из них меняют форму, когда объекты перемещаются. Когда будете готовы, закройте глаза и начните замечать пространство внутри себя. Возможно, будет полезно сосредоточиться на паузах между вздохами или пространстве между звуками, которые вы слышите. Расслабьтесь, когда будете их отмечать. Нет никакой спешки. Вам никуда не нужно идти. Позвольте себе отдыхать в этих пространствах. Пусть ваше внимание возвращается туда так часто, как вам нравится. Когда вы обращаете все больше внимания на пространство в своей жизни, вы можете начать замечать, что входите в более глубокое и спокойное внутреннее пространство и что это пространство остается в вас и способно вмещать в себя такие временные интенсивные переживания и беспокойства, как тревога, страх или паника. В случаях, когда присутствует тревога, страх, паника или любое неприятное переживание, Посмотрите, можете ли вы найти их границы. Спокойно обратите внимание на пространство, которое их окружает. Отметьте любое стремление вести войну или избавиться от неприятностей или огорчения, вместо того, чтобы освобождать пространство для них и сосредоточивать на них доброжелательное внимание, позволяя им существовать в большем пространстве. Освободитесь от этого стремления. Посмотрите, что произойдет, когда вы поработаете с пространством, принятием и доброжелательным вниманием. Практика медитации. Практика «да». Привычки к отвращению и неприязни устойчивы. Они быстро формируются и часто не осознаются. Можно глубоко увязнуть в борьбе с огорчением, не зная, когда и как началась эта борьба. Вместе с осознанным вниманием к происходящему простая практика произнесения слова «да» в адрес переживаний, когда вы их осознаете, может освободить вас от глубоко укоренившихся привычек к реактивному отвращению и помочь сохранять связь с настоящим моментом. Инструкции просты. Когда вы формально или неформально практикуете осознанность и замечаете появление любой боли или сопротивления, Назовите эту боль или огорчение и отреагируйте дружелюбным «да» на это переживание, как будто вы говорите непосредственно с ним. Например, опасения по поводу здоровья — да. Зубная боль — да. Тревога и беспокойство о работе — да. Возможно, вы захотите попробовать делать это в неформальной практике, в ситуациях повседневной жизни. Например, застряла в пробке, не двигаюсь. «Да». Рассержена тем, что только что сказал мой коллега. «Да». Боюсь людей, идущих в мою сторону. «Да». Следует отметить, что когда вы говорите «да» своим переживаниям, это предполагает, что вы адекватно отреагировали или отреагируете на них. Это не значит быть тряпкой. Практика «да» — это способ активизировать великодушие, когда вы обращаете внимание на каждое мгновение. Быть осознанным, видящим происходящее таким, какое оно есть, значит создавать внутреннее пространство, принимать все переживания и быть свободным от отвращения и реактивности. Говоря «да» о переживаниях, вы можете освободиться от привычки к оценке и стремлению к чему-то еще и таким образом более глубоко испытать истинную осознанность. Резюме. Нежелание повернуться лицом к тревоге, страху и панике вполне естественно и является побочным продуктом самоощущения. Мудрость, исцеление и свобода от привычки к реагированию и отвращению основаны на умении создать больше внутреннего пространства для огорчения и прекратить вести войну со своей болью. Часть третья. Применение осознанности при страхе, тревоге и панике. Глава 14. Распространенные вопросы, касающиеся практик медитации. Теперь у вас есть возможность заняться какой-либо практикой медитации на основе осознанности и доброты. Вероятно, после применения этих практик у вас появились вопросы. Это хорошо. Это показывает, что вы занимались практикой. Вы ближе познакомились со своей внутренней жизнью посредством внимания и осознания. Одна из главных тем этой книги — то, что можно лучше управлять страхом, тревогой и паникой, если научиться делать каждое из этих неприятных состояний объектом осознанности. Вы добьетесь наибольшего успеха, если сделаете осознанность образом жизни. Это должно стать подходом к жизни, а не техникой, которую вы применяете только когда испытываете страх, тревогу или панику. Если у вас сформировалась привычка ежедневно практиковать осознанность и доброту, то при возникновении страха, тревоги или паники, вы обнаружите, что вам намного легче относиться к ним просто как к объектам для практики. Ежедневные занятия медитацией — лучший способ сделать осознанность образом жизни. Когда вы регулярно и постоянно практикуете медитацию и осознанность, естественно, у вас появляются вопросы. Задавайте ваши вопросы и находите на них ответы. Это углубит вашу практику медитации. Вопросы и практика также добавят вам силу и уверенности в себе, когда вы сталкиваетесь со страхом, тревогой, паникой или любыми другими стрессорами или проблемами и управляете ими. Ответить на вопросы помогает чтение книг, прослушивание аудиозаписей и беседы с другими медитирующими и учителями медитации. Но помните, что лучшими ответами всегда будут те, что основаны на вашем собственном опыте практики с осознанностью при формальной медитации и неформально в повседневной жизни. Всегда сверяйте чужие ответы собственным опытом. Как это работает в вашем случае? Введение осознанной жизни требует реальной практики и ответственности. Вам необходима ответственность, а вместе с ней терпение, принятие и решимость, чтобы бросить вызов устойчивым привычкам восприятия и глубоко укоренившимся установкам, которые сформировались у нас в течение жизни. Учителя медитации любят говорить, что медитация — это тренировка ума и сердца. Когда вы регулярно медитируете с надлежащими инструкциями и усилиями, вы обучаетесь преодолевать силу старых привычек. В частности, привычки к невниманию, отвлечению и рассеянности, а также к критике и постоянным комментариям могут быть большим препятствием, и их важно преодолеть. Эта тренировка ума и сердца также поможет вам преодолеть привычные реакции страха, тревоги и паники. Когда вы учитесь медитировать, вы обучаете свой ум пребывать в мире. Это означает, что вы тренируете ум, сердце и тело оставаться спокойными, безмятежными и осознанными в настоящий момент. Помните, что у вас уже есть то, что нужно для пребывания в мире. С точки зрения осознанности, у вас есть радостные, спокойные и ясные умы сердца. Независимо от того, что вы думаете о своих проблемах, у вас больше сильных сторон, чем слабых. К сожалению, вы не всегда можете с этим согласиться. Вероятно, это объясняется тем, что вы столкнулись с препятствием и в жизни, и в практике медитации. Эти препятствия созданы привычками и реакциями, которые мешают вам ощущать и проявлять связь с глубокими внутренними качествами безмолвия и ясности. Важно увидеть, каковы эти препятствия. Они не являются вами. Они не постоянны. Только с помощью медитации и различных методов осознанности вы регистрируете эти препятствия и свои ограничивающие привычки. С этой точки зрения любой ваш вопрос хороший. Интересно, что у всех нас есть эти препятствия и привычки. Вопросы и проблемы, о которых вы здесь узнаете, всякий раз возникают у людей, когда они занимаются осознанной медитацией или, на самом деле, многими другими видами медитации. Они отражают основные человеческие переживания, связанные с блуждающим умом, стремлением к удовольствию и отвращением или гневом по отношению к неприятным вещам. Распространенность этих проблем показывает, что мы, будучи людьми, имеем больше сходств, чем различий. Распространенные вопросы о практике медитации. У меня нет времени, чтобы медитировать. Что я должен делать? Является ли медитация вашим приоритетом? Занятие практикой медитации похоже на любую другую обязанность. Вы должны сделать его приоритетом. Вам будет полезно помнить свою первоначальную мотивацию. Почему вы хотите заниматься медитацией? Суть в том, что если вы хотите медитировать, то вы должны найти для этого время. У вас есть время для исцеления? Медитация слишком скучна. Когда люди жалуются, что медитация слишком скучна, у них обычно есть некоторые необоснованные ожидания по поводу того, что медитация может для них сделать. Или ошибочные представления о том, что такое медитация. Практикуя осознанность, вы должны исследовать все, что находится здесь и сейчас. Это требует готовности позволить себе переживать все, что происходит, включая скуку. Вы можете дышать с этим переживанием и оставаться присутствующим. Позвольте ему раскрыться и обнаружиться. У скуки часто есть элементы негативных оценок и негативного внутреннего диалога. Отмечаются фрустрация, которую можно на самом деле почувствовать в теле, и отвращение к какому-либо аспекту происходящего. В следующий раз, когда вы ощутите скуку во время медитации, Попытайтесь более пристально взглянуть на то, что происходит на самом деле. То, что вы обнаружите, не будет скучным. Когда я неподвижно сижу и медитирую, тревога только усиливается. Разве это не интересно? Считаете ли вы возможным, что на самом деле у вас не усилилась тревога, а остановившись и сидя в тишине, вы стали больше осознавать уже имевшуюся тревогу? При медитации вы отказываетесь от привычки к невниманию, отвлечению и рассеянности, которые не позволяли вам поддерживать связь с тревогой. Теперь вы ее больше осознаете. Для того, чтобы справиться с беспокойством, тревогой и паникой, вы должны понимать их. Это не означает просто иметь больше мыслей или информации об этих чувствах. Некоторые мысли и информация необходимы. Но вы также должны воспринимать опыт непосредственно изнутри, когда он разворачивается и развивается. Этот аспект обучения на опыте является неотъемлемой частью подхода на основе осознанности. Вы учитесь работать с возбужденным умом, находясь здесь и сейчас, с доброжелательным и сосредоточенным осознанием. Вы учитесь осознавать реакции своего ума на такие интенсивные состояния, как беспокойство и тревога и не становиться их жертвой. Поэтому, когда во время медитации возникает тревога, помните, что вы не сделали ничего плохого. Просто дышите с тревогой и этой ситуацией, и пусть тревога станет объектом вашего внимания и осознания. Посмотрите, можете ли вы освободить достаточно внутреннего пространства вокруг этого переживания, чтобы позволить ему раскрыться. «Но мне не нравится это чувство. Я хочу убежать от него. Я больше не хочу его испытывать». Это понятно. Любой человек, сталкивающийся с такими неприятными и разрушительными переживаниями, как хронический страх или тревога, испытывает отвращение и желание от них избавиться. Но удавалось ли вам когда-нибудь убежать от тревоги? Или ваша жизнь превратилась в постоянное наблюдение за умом и телом, в ожидании возвращения ее признаков. Стали ли вы тревожиться о тревоге? Стала ли тревога в любой ее форме врагом в вашем уме и теле? Чувствуете ли вы, что ведете войну в своем уме и теле? В определенный момент при таких хронических состояниях, как боль, стресс, страх или тревога, почти все испытывают подобные чувства. Именно в этом случае... Очень полезны практики доброты и сострадания к себе, а также способность к глубокому расслаблению и облегчению страданий с помощью сосредоточения на дыхании и практик, сфокусированных на теле. Когда ощущается неприязнь к тревоге, пожалуйста, осознайте, что прежде должно измениться ваше отношение к ней. Это означает прекращение войны и готовность присутствовать здесь и сейчас а также принятие того, что происходит. Также может быть полезно помнить, что часто именно отвращение или неприязнь к происходящему — это самое неприятное из присутствующих энергий, даже хуже, чем боль или тревога. Когда вы чувствуете, что вам не нравится происходящее или что вы должны убегать от него, попытайтесь отметить реальное чувство «не нравится» или «убегать». Попытайтесь назвать отвращение или неприязнь и увидеть, можете ли вы различать эту энергию как отдельную от какого-либо другого переживания. Отметьте, где она находится в вашем теле и на что она похожа. Попытайтесь освободить место для нее, позволив ей проявиться более глубоко. Один из способов, которым мне нравится практиковать осознанность, заключается в следовании простой инструкции. Расслабьтесь и оставайтесь присутствующим. Первая и наиболее трудная задача при работе с такими серьезными нарушениями, как тревога и паника, просто сосредоточиться и поддерживать внимание расслабленным и спокойным. Трудно оставаться присутствующим и осознанным, когда вы сильно расстроены и напряжены. Отметьте огорчение. Назовите отвращение или неприязнь, которые вы к нему чувствуете. Расслабьтесь, успокойтесь и откройтесь для этих чувств как можно больше. Сосредоточьте внимание. Проявите к себе терпение и великодушие в этой ситуации. Умело концентрируя внимание и проявляя доброту и сострадание к себе, вы можете оставаться присутствующим и пребывать в более защищенном месте расслабления и внимания. И ваше осознание может стать более отчетливым. Осознайте и примите тот факт, что сейчас положение вещей таково. Затем предпримите практические действия, чтобы позаботиться о себе и успокоить себя так, как будто вы — это ваш ребенок или друг, который попал в беду. Прекратите негативный внутренний диалог или критические комментарии. Если это не получается, позвольте им продолжаться. Рассматривайте их всего лишь как очередные мысли. Затем используйте сканирование тела, медитацию при ходьбе, другое осознанное движение или осознанное дыхание, чтобы сосредоточить внимание и найти безмолвие и простор, которые также присутствуют в этот момент. Практикуйте осознанное дыхание в текущей ситуации. Вдыхайте и выдыхайте над и под тревогой, а также сквозь нее. И пусть дыхание удерживает в своей колыбели все, что присутствует здесь и сейчас. Пусть пространство внутреннего безмолвия станет вместилищем для возбужденного ума и всего отвращения и отчаяния, которое в вас накопилось. Мне жаль, но, по-видимому, я просто не могу сидеть неподвижно. Я такая беспокойная. Может быть, я действительно слишком беспокойная, чтобы медитировать? Это обычное чувство но об этом редко спрашивают. Короткий ответ — нет, вы не слишком беспокойны, чтобы медитировать. Длинный включает нечто большее. Это связано с тем, о чем мы говорили в ответе на предыдущий вопрос. Во-первых, нужно помнить, что тревога и беспокойство, даже паника — это не вы. На самом деле они являются лишь состояниями, которые появляются и исчезают в настоящий момент. Путаница возникает, когда интенсивность этих состояний приводит к тому, что вы начинаете отождествлять себя с ними и погружаетесь в реагирование на них. Помните, как у мы тело связаны между собой и поддерживают друг друга. Происходит именно это. Основной принцип медитативных дисциплин заключается в использовании спокойного и сосредоточенного внимания. Это означает, что когда вами овладела тревога, вы должны найти какой-либо способ сосредоточить осознанное внимание на настоящем моменте. Обычно это означает сосредоточение и перенос внимания. Когда вы работаете с заострением внимания, не забудьте перестать пытаться изменить что-либо. Посмотрите, может ли любопытство к своему состоянию помочь вам сосредоточиться. Не напрягайте живот и будьте как можно более открыты и восприимчивы к переживаниям. Освободить место для огорчения значит осознать любую неприязнь к нему и прекратить борьбу с ним, когда вы сосредоточиваете и переносите внимание. В этой книге мы работали над использованием осознания ощущения дыхания как средство для установления и поддержания связи с настоящим моментом. Мы практиковали вдохи и выдохи с происходящим. Это сознательное дыхание с имеющимися переживаниями сосредоточивает внимание на настоящем моменте, связывает ум и тело с ее минутным опытом, и позволяет вам быть спокойным и открытым, не пытаясь изменить свои переживания и оставляя их такими, какие они есть. Способ, позволяющий вам спокойно сосредоточить внимание, не так важен, как тот факт, что вы делаете это. Например, иногда вы можете быть способны сосредоточить внимание, практикуя осознанное дыхание. В других случаях вам, вероятно, придется использовать какие-нибудь осознанные движения, например, медитацию при ходьбе или йогу, прежде чем вы сможете удерживать внимание на текущих переживаниях. Когда вы способны более сосредоточенно наблюдать тревогу, сама тревога может быть объектом осознанности. Вы сможете дать свободу своим ощущениям и мыслям, не теряясь в них или в реагировании на них вы прекратите отождествлять себя с ними. И это позволит вам действовать осознанно, а не реагировать автоматически. Все это начинается со спокойного и сосредоточенного внимания. Я не думаю, что я достаточно дисциплинирован, чтобы медитировать. Это просто не для меня. Бросьте себе вызов и более пристально посмотрите на то, что вы говорите самому себе. Что происходит у вас в уме и сердце, когда возникают эти мысли? Когда люди говорят, что они недостаточно дисциплинированы, чтобы медитировать, обычно это объясняется тем, что они попытались медитировать, но возникли некоторые препятствия. Сложности жизни и привычки к невниманию, отвлечению и рассеянности победили. Обычно это приводит к неуверенности в себе. Люди начинают сомневаться относительно своей способности и силы преодолевать препятствия. Помните, что осознанность, доброта и сострадание — ваши союзники. Эти практики действуют как друг, сопровождающий вас и помогающий решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. Вы не должны добиваться совершенства в занятиях медитацией. Не нужно ничего достигать. Достаточно просто заниматься этими практиками. Работайте с ними и выясняйте, как и где они вписываются в вашу жизнь. Вы изменитесь, практики изменятся, и обстоятельства изменятся. Просто расслабьтесь и работайте с ними сейчас как можно лучше. Оставьте любые мысли о том, чтобы достичь совершенства или счастья, или стать мастером осознанной медитации. Научитесь замечать возникающие препятствия. Позвольте им быть не отождествляя себя с ними и не веря им. Это все, что вам действительно нужно делать. В моем случае это не работает. Я не могу разобраться в этом. Осознанно прислушайтесь к себе. Каким тоном вы произносите это утверждение? Какие чувства вы испытываете, когда смотрите вглубь себя с доброжелательным осознанием? Эта проблема представляет собой очень распространенное переживание почти у всех, кто занимается медитацией или чем-либо еще. Это переживание — одно из ошибочных и нереалистичных ожиданий, сопровождающихся резкими оценками и волнами самокритики, фрустрации и отчаяния. Это лишь некоторые из сильных привычек, которые обнаруживаются в свете осознанности. Когда они проявляются, просто отметьте их. Позвольте им быть. Пусть мысли или ощущения — или что угодно станет объектом осознанности. Практикуйте доброту и принятие по отношению к тому, что вы чувствуете в данный момент. Вопросы о конкретных практиках медитации. У меня нет времени, чтобы делать все так медленно, как я ел ту изюминку. Означает ли это, что я не могу практиковать осознанность? Осознанность не зависит от скорости. Способность присутствовать здесь и сейчас уже есть в вас. В этих практиках, как в упражнении с изюминкой, мы действуем очень медленно по другой причине. Хотя осознанность уже есть в вас, привычки к невниманию и рассеянности также присутствуют. Скорость, с которой вы что-то делаете или переживаете, часто отражает невнимание и поспешность, которые вошли в привычку. У всех нас есть привычка к невниманию, которая мешает жить осознанно. Если вы не способны сосредоточивать внимание, вам будет трудно осознавать то, что находится здесь и сейчас. Сосредоточение и удержание внимания требуют некоторых усилий. Замедляя любую деятельность и концентрируя внимание на как можно большем количестве деталей, вы учитесь больше присутствовать. Когда вы разовьете в себе искусство внимания, то обнаружите, что можете больше присутствовать, двигаясь с большей скоростью. Вы можете всегда достигать осознанности в любой деятельности, двигаясь с любой скоростью. Она начинается с сосредоточения внимания. Когда я практикую осознанность дыхания, сканирование тела или даже медитацию при ходьбе, меня беспокоит, что у меня путаница в голове. По-видимому, я не могу контролировать свои мысли. Разве это не интересно? С чего вы взяли, что должны контролировать свои мысли? В практиках осознанности достаточно понимать, что у вас есть мысли. Это момент осознанности. Просто работайте с мыслями, осознавая их. В упомянутых практиках вы сосредоточиваете внимание на дыхании теле или ходьбе. Когда возникают мысли или другие отвлекающие факторы, просто отметьте их, позвольте им быть и возвратите внимание к основному объекту медитации. В практике медитации к мыслям относятся так же, как и ко всему остальному. Это просто нечто, что следует замечать. При практике невыбирающего осознавания вы на самом деле делаете мысли объектом, пока они присутствуют. Удерживайте комментарии или образы или любую форму, которую принимают мысли в свете осознанности, вдыхая и выдыхая с ними слушая и наблюдая их. Вы можете буквально чувствовать, как они возникают, изменяются и исчезают. Они — это не вы, независимо от того, насколько впечатляющими, интересными или важными они кажутся. Так или иначе, позволяя мыслям быть и возвращая внимание к дыханию или телу, или относясь к мыслям как к объектам, вы больше не отождествляете себя с ними. При этом вы не добавляете к ним новых мыслей. Вы просто осознаете, что они есть, и позволяете им быть. Иногда мне нравится сканирование тела, потому что я расслабляюсь. В других случаях я ненавижу его, потому что не могу сидеть, не двигаясь, или засыпаю, или не считаю, что оно работает. Вы видите, сколько предпочтений и неприязни зависит от ощущения комфорта или от того, что по-вашему идет не так, как надо. Прекрасно чувствовать себя комфортно и иметь различные мысли. Но можете ли вы смотреть глубже? Практика медитации позволяет осознать, как эти привычки к поиску комфорта и ответов, наряду с оценками, которые для этого требуются, могут быть источниками боли. Боль может проявляться как боязнь утраты безопасности, беспокойство или тревога по поводу сохранения безопасности, или вариации на эти темы. Практика сканирования тела касается установления связи с телом и его осознания таким, какое оно есть. Хотя это действительно приводит к расслаблению, и хотя расслабление — это важно, оно не является конечной целью, а осознание является. Попытайтесь не оценивать свою практику по тому, насколько вы чувствуете себя расслабленными или насколько вам хорошо. Попытайтесь вообще не давать оценок. Просто старайтесь присутствовать, а также осознавать и принимать происходящее здесь и сейчас. Отмечайте, как все изменяется каждый день, каждое занятие. Не пытайтесь держаться за происходящее или заставить что-либо произойти. Практикуя невыбирающее осознавание, я легко прихожу в замешательство. Тревога усиливается, Ум заполняется пугающими мыслями, и я беспокоюсь, что потеряю контроль над всем. Что я должен делать? Это очень хороший вопрос. Растерянность, тревога и потеря контроля — это распространенные и интенсивные переживания. Не отчаивайтесь. Время от времени это происходит практически со всеми, кто занимается медитацией. В действительности медитация существует для того, чтобы помочь вам управлять именно этими ситуациями. Когда вы практикуете и сталкиваетесь с этими трудными гостями в медитации, вы учитесь управлять ими с помощью осознания и доброты. Это умение поможет вам всегда и везде при возникновении этих трудностей. Мы более подробно обсудим работу со страхом, тревогой и паникой в главе 16. -й. Основные принципы простые, но они всегда легкие. Сосредоточьтесь и удерживайте внимание на настоящем моменте. Как мы уже знаем, это означает сосредоточить внимание на дыхании и затем вдыхать и выдыхать с происходящим. Мы назвали это «удерживание происходящего в колыбели дыхания». Когда вы сосредоточите внимание и установите связь между умом, телом и настоящим моментом, С помощью сознательного дыхания сделайте текущий опыт объектом осознанности. Перенесите свое любопытное и открытое внимание на любые имеющиеся переживания. Как только вы сосредоточили внимание на дыхании, вы больше не растеряны. Начните дышать сквозь чувство тревоги в теле, и пусть оно будет объектом осознанности. Прислушивайтесь к беспокойным и пугающим мыслям и позвольте им быть. И пусть боязнь потери контроля станет следующим состоянием, которое будет объектом доброжелательного осознания. Помните, все это возникает, изменяется и исчезает в настоящий момент. Ваша практика состоит в том, чтобы оставаться присутствующим с доброжелательным вниманием, когда эти посетители приходят и уходят. Это пребывание в покое. И оно требует практики. Могут потребоваться время и усилия для сосредоточения и осознанности, чтобы стать достаточно сильным и не быть растерянными или сбитыми с толку множеством мыслей и чувств. Это нормально. Потратьте столько времени, сколько нужно. Просто продолжайте практиковать. Когда я практикую медитацию любящей доброты, обычно я не испытываю сильных чувств. Она кажется обманом. Я даже злюсь, а иногда мне грустно. Я не понимаю ее. Со мной что-то не так? Это превосходные наблюдения. И это очень хороший вопрос. Нет, с вами не происходит абсолютно ничего неправильного. Это очень распространенные чувства, которые возникают, когда люди начинают практиковать медитацию на основе доброты и сострадания. Практика любящей доброты касается установления связи с тем, что вы уже имеете. Качество доброты и сострадания есть у каждого. На самом деле, люди часто испытывают трудности с тем, чтобы их почувствовать. Те же привычки к невниманию и рассеянности, которые мешают осознанности, также мешают почувствовать свою способность к доброте и осознать свою сострадательную связь с жизнью. Кроме того, привычка к недоброжелательности, которой управляют гнев и враждебность, имеет глубокие корни. Действительно, гнев и враждебность на более глубоком уровне часто основаны на страхе и чувствах, вызванных разлукой и оставлением. Когда вы научитесь искусству внимания и будете способны устанавливать более глубокую связь с настоящим моментом, вы обнаружите, что можете более отчетливо слышать слова практики медитации любящей доброты и начнете легче чувствовать их в своем уме и теле. Это просто требует практики. Когда ваша практика медитации углубляется, не удивляйтесь, если чувства гнева или печали усиливаются. Вместе с глубоким слушанием и связью со своими переживаниями приходит глубокое освобождение и исцеление. Сильные чувства гнева или печали часто просто ждут, чтобы вы отпустили их на свободу. Ваше доброе и сострадательное внимание освобождает их. Происходит исцеление и преобразование. Мне трудно найти образ себя, когда я занимаюсь практикой любящей доброты. Что я должен делать? Это превосходный вопрос. Почти каждый, кто начинает практику любящей доброты, испытывает трудности с добротой к самому себе. Попытайтесь расслабиться и установить связь с какой-либо частью себя, которую вы можете почувствовать или вообразить. Если у вас есть трудности, вам может быть полезно сосредоточить внимание на своем теле, когда вы практикуете. Просто направьте туда свое доброжелательное внимание. Кроме того, вы не ограничены общим образом себя. Вы можете сосредоточиться на какой-либо области тела, возможно, на той, которая травмирована или в которой чувствуется боль. Или... Вы можете сосредоточиться на части своего эмоционального или когнитивного тела, такой как гнев, тревога или постоянное оценивание. Когда ваша практика углубится, а чувствительность возрастет, вы обнаружите в себе новые измерения. Это приведет к новым способам использования доброты для себя и других. Дополнительные вопросы. Я сбит с толку всеми этими практиками. Иногда я думаю, что не знаю, что значит проявлять осознанность. Что ж, это прекрасный вопрос и очень распространенный. Я помню ретриты с различными учителями медитации, которые обучали различным методам или давали различные инструкции для похожих методов медитации. И я чувствовал себя точно так же. Спасибо, что задали этот вопрос. Истина в том, что осознанность связана с достаточно сильным расслаблением, чтобы обращать внимание на что-либо здесь и сейчас с любовью и без оценок, а также с мудростью и свободой, которые приходят от такого внимания. Осознанность — это не просто дыхание. Практики осознанности, с которыми вы сталкиваетесь, включая описанные в этой книге, это лишь различные способы показать вам диапазон переживаний, доступных для осознанности, весь диапазон и поддержать вашу способность сосредоточивать и удерживать осознанное внимание на любых сиюминутных переживаниях. Например, вы можете осознавать поедание изюминки, ходьбу, ощущение дыхания, звуки и постоянный поток внутренних переживаний в форме мыслей, чувств и ощущений. Общий элемент во всем этом — ваше доброжелательное и принимающее внимание и вытекающее из него осознание каждого момента. Медитация любящей доброты предназначена для того, чтобы помочь развить и усилить чувство доброты, которое является сутью любой практики осознанности. Кроме того, занимаясь медитацией любящей доброты, мы часто сталкиваемся с мощными озарениями, а также устанавливаем более глубокую связь с присущими нам энергиями доброты и сострадания. Таким образом, возможно, вы на самом деле знаете, что значит проявлять осознанность. Большинство людей делали это в некоторых жизненных ситуациях, даже если не называли это так. Возможно, вам нужно лишь немного больше веры в себя и желание узнать, как наиболее умело использовать различные практики, чтобы помочь себе противостоять страху, тревоге и панике и избавиться от них. Я медитирую очень старательно, но как только чувствую страх или тревогу, Меня охватывают сомнения и неуверенность в правильности того, что я делаю. При традиционном обучении медитации сомнение рассматривается как одно из наиболее распространенных препятствий. Один из аспектов сомнения, считающийся наиболее трудным, состоит в неспособности ума сосредоточиться на чем-либо, когда он охвачен сомнением. Это похоже на кого-то, кто вам знаком. Что такое сомнение? Часто это последовательность мыслей, связанная с нарастающим страхом и сопротивлением переживаниям. Учась осознавать и вызывать сомнения, когда оно присутствует, вы можете многое узнать о том, как вы начинаете цепляться за настроение и состояние, и о том, как освободиться от них. Один из ответов на сомнения состоит в том, чтобы много раз называть его, освобождая для него место, не отождествляя себя с ним и не споря. Кроме того, Очень важно не ненавидеть сомнение или себя за то, что вы его чувствуете. Возвращение к настоящему моменту с решительностью и уравновешенностью, сосредоточение внимания, освобождение пространства — все это может вам помочь. Когда сомнение настолько сильно, что вы чувствуете себя сбитым с толку, также может быть полезно просто больше полагаться на веру и смелость. Размышления о том, что бесчисленное количество людей сбито с толку сомнением, действительно помогают. Чтение вдохновляющих историй или воспоминания о том, как люди с верой и убеждениями в разное время и в разных местах сталкивались с сомнением и нашли способ двигаться дальше, может дать вам достаточно вдохновения, чтобы провести через бурю сомнений. Так что не позволяйте сомнению сломать вас. Оно вам не враг если вы не сделаете его врагом. Учитесь осознавать сомнение, когда оно возникает, и быть любопытным и внимательным к нему, так же, как к изюминке или ощущению дыхания. Вы обнаружите истинную способность осознанности освободить вас от боли, страха и тревоги. Занимаясь медитацией любящей доброты, я понимаю, что иногда должен прощать, прежде чем смогу проявить доброту. Могли бы вы рассказать о прощении и существует ли медитация, которая помогла бы мне? Спасибо. Это глубокие размышления, и они показывают большую мудрость и внимание к своей внутренней жизни. Это также распространенная мысль, к которой приходят люди, когда начинают практиковать медитацию любящей доброты. Конечно, есть много мудрых авторитетов в области прощения и медитации. Основываясь на собственном опыте, я стал понимать прощение как прекращение обиды. Таким образом, прощение означает, что человек действительно перестает думать об обиде. Я лично обнаружил, что этот процесс может требовать некоторые решимости, терпения, а также смелости. Я слышал, как учителя медитации и духовные наставники предлагают различные превосходные способы практиковать прощение. И есть еще много других способов, особенно в религиозных традициях. Я хотел бы поделиться с вами одним из них, который нашел особенно полезным из-за его простоты, глубины и универсальности. Начните с того, что вспомните человека, который, возможно, каким-то образом причинил вам боль. Представьте, что вы говорите ему такие слова. «Я прощаю тебя за любую обиду или вред, который ты причинил мне», «Вольно или невольно». Затем вспомните человека, которого вы, возможно, как-то обидели. Представьте, что говорите ему такие слова. «За любую обиду или вред, который я, возможно, причинил тебе, вольно или невольно, я прошу прощения». Наконец, сосредоточьтесь на себе, думая об отдельной ситуации или человеке. Стараясь быть особенно проникновенным, произнесите такие слова. За любую обиду или вред, который я причинил тебе когда-то или в этой ситуации, я прошу прощения. Когда вы практикуете, обращайте пристальное внимание на все переживания, возникающие в вас. Проявляйте терпение и сострадание к ним и к самому себе. Будьте готовы работать с любыми озарениями или болью, которая может появиться. Такие слова подчеркивают, что мы простили. «Мне это нравится, потому что в реальности у нас нет контроля над другими людьми или их чувствами. Лучшее, что мы можем сделать, это простить или попросить прощения». Эти слова также указывают, что обида может быть результатом преднамеренных и непреднамеренных действий. Следует подчеркнуть, что прощение на самом деле приносит нам большую пользу, чем другим. То есть, когда мы можем отбросить обиду, наша жизнь становится более свободной. А когда мы становимся более свободными и доступными для общения, нам открывается целый мир возможностей в различных отношениях и ситуациях. Наконец, мне нравится напоминать себе, что прощение не означает, что я становлюсь тряпкой или что я способствую или потворствую оскорбительным действиям того же человека. Освобождаясь от прошлых обид, я могу лучше защитить себя иметь более здоровые отношения с этим человеком и проявлять больше сострадания к тому, что заставляет его так действовать. Занимаясь медитацией любящей доброты, я понял, что не чувствую себя достойным или заслуживающим счастья или материальных благ. Я чувствую, что проявляю эгоизм, когда практикую любящую доброту. Спасибо за такую честность. К сожалению, это также распространенная реакция на занятия медитацией любящей доброты. Я говорю «к сожалению», так как полагаю, что это отражает, сколько неосознаваемой недоброжелательности мы научились проявлять в нашем обществе. Я предпочитаю рассматривать осознанность и медитацию любящей доброты как ощущение собственной целостности. То есть это способы настроиться на все человечество и действительно охватить его. Например, если вы можете быть добрым по отношению к совершенно незнакомому человеку, почему вы не можете проявлять доброту к самому себе? Наличие добрых чувств – важное человеческое качество. Для большинства людей сопротивление доброте к себе больше связано с внутренними аудиозаписями или картами, которые основаны на самокритике и недоброжелательности, а не с чем-либо еще. Занимаясь медитацией любящей доброты, Вы на самом деле создаете ситуацию, когда могут проявиться старые привычки к внутреннему диалогу и самокритике. Затем вы можете сознательно рассмотреть, верны ли ваши суждения и служат ли они вам каким-либо позитивным образом. Вы спросили, заслуживаю ли я любящей доброты. Я отвечаю, конечно, заслуживаете. Почему вы считаете, что нет? Глава пятнадцатая пребывание в безопасности и тишине. Неудивительно, что, дочитывая книгу о тревоге, страхе или панике, можно почувствовать головокружение от всех идей и инструкций, с которыми вы столкнулись. Возможно, и при чтении этой книги вам пришлось испытать нечто подобное. Вы можете сомневаться в своей способности применить предложенные здесь методики и противостоять тревоге, страху и панике. Если что-то из сказанного верно, то вы в этом не одиноки. Итак, самое время напомнить, что эта книга — нечто намного большее, чем просто информация. Она действительно о вас и о том, как вы можете мудрее и добрее относиться ко всем переживаниям в вашей жизни. Будучи людьми, все мы находимся в постоянном процессе изменения и возрождения. Только наши мысли и оценки статичны, пока также не изменятся мы намного больше наших мыслей или оценок или таких интенсивных состояний, как страх, тревога или паника. Они также являются лишь частью нашей целостности, а также таинственного и удивительного чувства принадлежности к человеческому роду. Как вы, вероятно, уже обнаружили, эта книга на самом деле является своего рода картой. Она содержит различные инструкции или практики медитации, которые можно использовать, чтобы исследовать пейзаж своей внутренней жизни, включая области таких переживаний, как тревога, страх и паника. Чтобы использовать эту карту, нужно практиковаться в искусстве любящего внимания, осознанности, ко всему, что преподносит вам жизнь. И вы, без сомнения, уже поняли, что осознанность — это практика, и что старые привычки к невниманию и отвлечению очень сильны. В этой главе мы довольно подробно исследуем два основных понятия — безопасность и тишина. И больше узнаем о том, как они помогут вам использовать любой выбранный вами способ медитации. Умение получать доступ к чувству безопасности и пребывать в бескрайнем пространстве внутренней тишины позволит вам входить в большую глубинную область осознания и более стабильно оставаться там. Оттуда вы можете получить доступ к свободе и мудрости, касающейся страха, тревоги и паники. Возможно, вы также неожиданно откроете для себя восхитительные и ценные подарки, которые преподносят вам жизнь. Важно, как вы слушаете. Прочтите стихотворение Уильяма Стефорда. Быть «Будь человеком. Будьте человеком, живущим здесь. Встаньте у реки, призовите сов, призовите зиму, затем весну. Пусть любой сезон, желающий сюда прийти, подаст свой сигнал. После того, как этот звук уйдет, ждите. Медленный пузырь поднимается над землей и начинает включать небо, звезды, все пространство, даже ускоряющуюся, расширяющуюся мысль. Возвратитесь и снова услышьте тихий звук. Внезапно этот Солнце совпадет со снами всех людей, и результат — этот мир. Если бы донесся другой сигнал, не было бы никакого мира, или вас, или реки, или криков сов. Важно, как вы стоите здесь, как вы прислушиваетесь к тому, что произойдет дальше, как вы дышите. Практикуя осознанность дыхания, тела, любого ощущения или внутренней погоды, проявляющиеся в тревоге, страхе или панике, действительно важно, как вы слушаете. Слушаете ли вы всем своим существом, а не только мыслящим умом? Слушаете ли вы так, что, возможно, начинаете жить в обширной области осознания, которая включает чувство бесконечной глубины и присутствия? Слушаете ли вы, не ожидая ничего больше, но полностью сосредоточившись на том, что находится здесь и сейчас, в настоящем моменте. Слушаете ли вы так, что это переносит вас глубже в настоящий момент? Экхарт Толли, автор таких популярных книг, как «Сила момента сейчас», «О чем говорит тишина» и «Новая земля», часто обращает внимание на то, как мы можем позволить природе учить нас присутствовать в настоящем моменте и жить в нем. Толли советует понаблюдать за кошкой у мышиной норы. Кошка просто ждет. Она не озабочена тем, что будет делать позже, не беспокоится о прошлом. Просто ждет с расслабленным, но полным присутствием. Ожидая всем своим существом, а не только мыслящим умом, думают ли кошки. Не торопящиеся, заинтересованное и бдительное, осознающее, присутствующее. Что если бы вы практиковали осознанность таким способом? всем своим существом, в своем теле, со всеми чувствами наготове, с открытым и глубоко проникающим в настоящий момент вниманием и осознанием. Расслабленный, без каких-либо планов, заинтересованный, любопытный, приветливый и дружелюбный, в отличие от кошки по отношению к мыши. Не подозревая об этом, кошка очевидно олицетворяет семь важных установок осознанности, о которых мы говорили ранее. Безоценочность, терпение, ум новичка, доверие, отсутствие энергичных усилий, принятие и отпускание. Конечно, она не должна думать о них, когда ждет мышь. Внимание к мышиной норе возникает у нее естественным образом. Будучи людьми, мы можем научиться жить целостно и не ограничивать жизненные переживания привычками к мышлению и переносу внимания на прошлое и будущее. Вспомните практики, описанные в этой книге. Пребывание в целостности, когда вы практикуете осознанность, означает расслабление и позволение настоящему моменту проявиться через сосредоточение внимания во всех возникающих и изменяющихся измерениях чувственного опыта. Осознание приходит, когда вы намеренно обращаете внимание и позволяете своему телу расслабиться, оставаясь бдительным. Оно также подразумевает наличие безоценочного, лишенного энергичных усилий и доброжелательного отношения к возникающим переживаниям. Отсутствие энергичных усилий прежде всего касается не желания или ожидания чего-то еще, а связи с тем, что находится здесь и сейчас. Ум новичка и отпускание помогают вам действительно быть здесь и позволять жизни проявляться во всех ее формах, не торопя ее. Доверие и принятие помогают вам оставаться присутствующим во время взлетов и падений, которые случаются, когда вы обращаете внимание на настоящий момент. Бережное отношение к переживаниям и их принятие, доброжелательность к самому себе и обстоятельствам, возникающим внутри и вокруг вас, спокойствие и терпение, все эти душевные аспекты осознанности помогают вам оставаться здесь и сейчас. Чувство безопасности. Важно, как вы дышите. Чувствуете ли вы себя в безопасности, когда дышите или ощущаете что-то еще? Как дышится при страхе? При тревоге? При панике? Что вы чувствуете в теле в таких случаях? На что похоже чувствовать себя в безопасности? Не осознавая этого, вы можете действовать в мире, основываясь на глубоком ощущении отсутствия безопасности. Конечно, тревога, страх и паника — главные примеры острого ощущения отсутствия безопасности. Но я говорю о еще более базовых переживаниях. Вы можете назвать это областью или фоном для всех переживаний. Только после практики медитации в течение какого-то времени Некоторые люди на самом деле понимают глубокое чувство беспокойства, отсутствие безопасности, которое присутствует на заднем плане, однако влияет как фильтр на их восприятие потока переживаний. На некоторых из моих занятий я просил людей отмечать, есть ли что-нибудь неудобное в ощущении расслабленности, когда они медитируют. Интересно, что многие сообщают о нежелании быть слишком расслабленными. Если это происходит, они отмечают чувство страха или, по меньшей мере, тревогу. Они думают, что никогда не могли расслабиться, и при более глубоком размышлении часто отмечают, что, по их мнению, им не следует слишком расслабляться. Оглядываясь на свою жизнь, они способны осознать, что в действительности прожили большую ее часть под воздействием чувства страха, ощущения отсутствия безопасности, и убеждение, что было бы опасно слишком сильно расслабляться. Когда я спрашиваю их, чего они боятся, если расслабятся, мне часто отвечают примерно следующее. «Боюсь, что я потеряю контроль». Их ответ на вопрос «А почему вы должны сохранять контроль?» всегда довольно глубокий, и обычно он касается какого-то времени или места или действий в их жизни, когда они чувствовали опасность, или не чувствовали себя в безопасности. Так или иначе, это чувство опасности сохранилось в них, в уме и теле, и они до сих пор носят его в себе. Интересно, что впоследствии эти люди продолжают чувствовать себя и реагировать так, будто присутствует опасность, даже когда они знают, что угрозы больше нет. В действительности ее может не быть в течение многих лет. Хотя эта книга не предполагает подробного исследования всех источников страха и ощущения незащищенности в жизни человека, полезно напомнить, что мы изучали практики медитации, которые могут помочь в преодолении этого страха. Я имею в виду такие практики, как осознанность, любящая доброта и сострадание к себе. Медитация любящей доброты, выполненная с заботой о безопасности и покое для себя, особенно в контексте страха и опасности, является мощным способом стабилизировать ваше внимание и поддержать осознанность в напряженной или сложной ситуации. Практика медитации. Любящая доброта к самому себе. Этой практикой можно заниматься отдельно, как формальной медитацией, неформально в различных ситуациях повседневной жизни, или в начале, или в конце других практик медитации. Например, в первые или в последние несколько минут вашей формальной практики осознания дыхания или сканирования тела. Вы ознакомились с этой практикой в главе 12 «Поддержка своего встревоженного ума». Это напоминание о ней и предложение начать свою практику сосредоточения внимания на фразах о безопасности и покоя. Вам также следует использовать эти фразы так часто, как вам нравится, в течение дня и даже в сочетании с другими практиками медитации. Как всегда, когда вы занимаетесь практикой, не стремитесь к тому, чтобы что-то произошло. Не думайте о результате. Практикой лучше всего заниматься от чистого сердца с искренним желанием себе и, в конечном счете, другим, безопасности, мира, счастья и легкости в уме и теле. Как только вы захотите, в каком бы состоянии вы ни находились, попытайтесь заняться практикой желания себе добра. Выберите слово или фразу, которая находит у вас отклик. Пусть она будет простой, не слишком хитроумной. Например, «пусть я буду в безопасности и покое». «Пусть я буду защищен от внутреннего и внешнего вреда». «Пусть я буду чувствовать легкость в уме и теле». Пусть я буду жить в мире. Пусть я буду жить в безопасности. Когда вы практикуете, пытайтесь сосредоточивать все свое внимание на каждой фразе. Говорите от чистого сердца и желайте как можно сильнее. Постарайтесь делать паузу между каждым повторением фразы и чувствовать фразу всем своим существом. Используйте свою фразу сколько захотите. Когда захотите, попробуйте использовать другую фразу, сосредоточив на ней все ваше внимание на все время практики. Когда вы практикуете, представьте, что говорите эти фразы от всего сердца дорогому другу. Будьте готовы к различным интенсивным чувствам, приятным и неприятным, которые могут возникнуть. Когда это происходит, вы не сделали ничего плохого. Относитесь к каждому чувству, каждой мысли или описанию, Каждому переживанию одинаково дружелюбно. Помните, что доброта и дружелюбие присущи практике осознанности. Практика любящей доброты может украсить и усилить практику осознанности, а также помочь исправить нарушения, вызванные глубокими чувствами страха и опасности. Пребывание в тишине. Способность расслабиться и проявлять осознанность может быть нарушена в результате ощущения незащищенности или действия такого отвлекающего фактора, как внутренний или внешний шум. Как доброта к себе может помочь преодолеть чувство страха, так и внимание к тишине может помочь установить связь с бескрайней и комфортной областью внутренней тишины. Установление связи с глубинами внутренней тишины доступно всем, и это легче, чем вы могли бы подумать. Умение устанавливать эту связь с тишиной может быть очень полезным для медитации из места целостности, не зацикливаясь на взглядах или оценке, и для ощущения своей полноценности как человека. Спешка и суета этого мира могут легко превратиться в шум в нашем уме. Практика медитации — это возможность пребывать в безмолвии, глубоко вслушиваться и присутствовать в настоящем моменте. Преподаватель медитации Кристина Фельдман в своей книге «Тишина» 2003 года высказывает мнение, что тишина — не противоположность звука, а скорее измерение сознания, которое в действительности содержит звук. Будучи людьми, мы достигаем покоя с помощью тишины, включая собственную внутреннюю тишину. Фельдман указывает, что мы несколько двойственно относимся к тишине, желая спокойствия но увлекаясь драмами, стремясь к целостности, но боясь неизвестного. Практика медитации включает обучение тому, как пребывать в безмолвии, присутствовать в настоящем моменте и быть более терпеливым и чувствительным ко всем звукам и движениям жизни. Фельдман уподобляет тишину новой территории, которую мы должны узнать на опыте, заселить и быть тесно с ней связанными. Такая связь возникает посредством практики — молчания, чувствительности и терпения, а также способности замечать, как в вашем сознании возникает измерение тишины. Это приносит вам огромную пользу. Как мы начали понимать, тишина не является отрицанием жизни, любви или общества, но учит нас ценить красоту каждого момента. Тишина дает нам силы. Успокаивая болтовню и шум нашего ума, а также беспокойство о жизни, мы обретаем сосредоточенность и ясность, необходимые для того, чтобы положить конец боли, отчуждению, подавленности и страху. Я обнаружил, что это представление о тишине как об измерении или территории, которую нужно заселить, довольно полезно и в моей личной практике, и при обучении медитации других людей. Оно было настолько эффективным, что я захотел особо указать на него здесь, ближе к концу книги, чтобы оно помогало вам в любых практиках, которые мы исследовали. Когда вы занимаетесь любой из практик, отмечайте, как измерение тишины возникает, окружает вас и помогает ясно видеть и оставаться в настоящем моменте. Мне нравится практиковать, воображая, как я расслабляюсь в этом измерении. Я позволяю ему поддерживать меня и удерживать в себе. Я осознаю, что тишина, вы также можете рассматривать ее как неподвижность, присутствует всегда, ожидая только нашего спокойного внимания. Следующая медитация может помочь вам повернуться к тишине, которая всегда доступна. Практика медитации. Пребывание в тишине. В любое время, практикуя формальную медитацию или занимаясь неформально, когда вы делаете паузу и обращаете внимание на происходящее во время повседневных дел, вспомните, что тишина существует как бескрайнее измерение или территория, как основа и контекст для переживаний. Когда вы практикуете осознанность, намеренно обращая внимание доброжелательным и безоценочным образом, Представьте, что вы действительно находитесь на этой безграничной территории неподвижности и тишины. Обращайте внимание на места и пространства тишины, когда начинаете замечать их. Позволяя себе все больше расслабляться, оставаясь бдительным и внимательным, вы можете начать замечать тишину до и после звуков, мыслей, ощущений и всех переживаний. Возможно, замечая, как отдельные звуки возникают из тишины и возвращаются обратно. Вы можете даже заметить звуки своего собственного дыхания и как оно приходит из тишины и в нее возвращается. Когда вы практикуете, пусть ощущение тишины и неподвижности удерживает и поддерживает вас. Позвольте ему надежно ограждать вас от любых страхов, которые у вас есть любого беспокойства, любой тревоги. Все больше открывайтесь чувству тишины и неподвижности, возникающему внутри вас. Отметьте, как оно естественным образом возникает и может вмещать в себя любую зажатость в теле и любое возбуждение в сердце или уме. Возможно, вы почувствуете, как осознание становится более ярким и сосредоточенным на настоящем моменте. И заметите поток мимолетных переживаний и даже интенсивные чувства страха или тревоги, когда позволите себе открыться для тишины и неподвижности и пребывать в них. Продолжайте практиковать столько, сколько вам нравится. Выясните, что вам может дать внимание к тишине и неподвижности и как оно может помочь в любой момент жизни. Резюме. В этой главе мы рассмотрели два ключевых понятия — безопасность и тишина. Вам предлагается учитывать и более конкретно использовать их, когда вы углубляете свою практику осознанности. Глава 16. Применение осознанности к страху и тревоге. В интервью с Джоном Кабадзином, опубликованном в журнале Healing and the Mind 1993 года, Билл Мойерс спросил его о цели медитации. Джон Кабадзин ответил ⁇ В медитации нет никакой цели ⁇ Как только вы поставили цель в медитации, вы сделали ее просто еще одной деятельностью, чтобы попытаться оказаться в каком-то месте или достичь определенной цели. Когда ему задали дополнительные вопросы, Кабадзин объяснил, что у всех участников программы снижения стресса на основе осознанности была цель. Но, как это ни парадоксально, они, вероятно, добьются наибольшего прогресса в этой области, если оставят попытки добраться куда-нибудь и будут просто учиться с помощью практики медитации ощущать настоящий момент в своей жизни. Развитие искусного подхода к страху и тревоге. Вероятно, вы читаете эту книгу, потому что ищете помощи, испытывая страх, тревогу или панику. У вас есть определенное намерение и цель. И, скорее всего, вы делали и продолжаете делать все, что можете, чтобы понять эти силы и управлять ими, или даже устранить их из вашей жизни. Возможно, кто-то посоветовал вам научиться медитировать, чтобы избавиться от тревоги или паники. Все это прекрасно и понятно. Парадокс медитации. Сложность в том, что если вы попытаетесь использовать осознанность, чтобы избавиться от чего-то, она не действует. Осознанности свойственны безоценочность, отсутствие энергичных усилий и неотрицание. Практика осознанности касается установления связи с тем, что находится здесь и сейчас, а также доброжелательного и сострадательного осознания происходящего, в том числе переживаний страха, тревоги или паники. Таким образом, если у вас есть тайные планы использовать осознанность против тревоги или паники, напомните себе, что осознанность предполагает принятие того, что находится здесь и сейчас. Планы избавиться от чего-то или изменить что-то — распространенный источник фрустрации в практике медитации. Посредством медитации действительно происходят изменения и преобразования, но только когда вы обучаетесь позволять вниманию и осознанию охватывать такие неприятные состояния, как тревога и паника. В области медитации работает именно практика бытия, а не делания. Для искусного подхода к любым трудностям в вашей жизни, включая страх, тревогу и панику, через медитацию Полезно помнить некоторые ключевые моменты. Все происходит в настоящий момент. Страх, тревога и паника — это просто переживания, появляющиеся и исчезающие в настоящий момент. Медитацию можно понимать как процесс внутреннего преобразования, который включает достижение спокойного и сосредоточенного внимания, содействие осознанию, развитие понимания и мудрости, а также активизацию доброты и сострадания. Правильно практикуя осознанность страха, тревоги и паники, вы лучше понимаете их причины и начинаете видеть, какие действия необходимо предпринять. Опять же, во всем этом есть парадокс. Для того, чтобы вызвать изменения посредством медитации, вы должны прекратить пытаться изменить что-либо. Вам достаточно присутствовать здесь и сейчас. Сосредоточение всего вашего внимания на настоящем моменте таком, какой он есть, является эффективной практикой. Делая это, вы действительно открываете для себя тайну и красоту жизни и входите с ней в резонанс. Изменения и преобразования — результат этой связи и осознания. Принятие беспокоящих переживаний. Страх, тревога и паника — трудные гости. Они могут перевернуть ваш внутренний мир. Может быть трудно согласиться с ними и принять их, поскольку они интенсивны и неприятны. Существуют ли практические способы справиться с такими беспокоящими переживаниями при медитации? Окончательный ответ на этот вопрос можно получить на опыте, превратив медитацию в часть своей жизни. Вы должны будете практиковать осознанность разными способами, как формальную ежедневную медитацию не пытаясь куда-то добраться или достичь чего-либо, кроме большей осознанности. Вы также должны развивать осознанность как неформальную практику, сосредоточивая и удерживая внимание и осознание на ситуациях повседневной жизни. Полезно научиться освобождать место для огорчения. Развитие и поддержание сердечных качеств осознанности, доброты и сострадания будут способствовать спокойствию и уравновешенности. Кроме того, обнаружение внутренних ресурсов для поддержания безопасности, тишины и неподвижности поможет вам справиться с самыми неприятными переживаниями. Имея в своей жизни фундамент осознанности, всякий раз при возникновении страха, тревоги или паники вы будете располагать инструментами для управления ими. Только через свой собственный опыт использования осознанности для работы с этими мощными силами вы обнаружите, что вам помогает лучше всего. Осознанная работа со страхом. Ваш отец находится между жизнью и смертью в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. Вы навестили его и чувствуете себя раздавленным. Вы столкнулись со страхом. Вы только что узнали, что результаты колоноскопии подтверждают, что у вас рак. Вы ошеломлены. Вы столкнулись со страхом. Вы вернулись от начальника. Ваша должность попала под сокращение. Вы рассержены и растеряны. Вы столкнулись со страхом. Вы боитесь летать, однако садитесь в самолет. Вы вынуждены лететь из-за чрезвычайной ситуации в семье. Вы столкнулись со страхом. Список примеров бесконечен. Когда вы действительно обращаете внимание на происходящее, кажется, что чувство страха сегодня пронизывает всю нашу жизнь. В большинстве случаев вы точно знаете, почему испытываете страх. Но вы все же должны иметь дело со страхом. Как вы можете использовать осознанность и сострадание, чтобы заняться страхом в вашей жизни? В этой главе мы поразмышляем о работе со страхом, тревогой и паникой. Здесь нет легких ответов. По большей части практика медитации предполагает терпение и готовность принимать страдания и дискомфорт. Практика состоит в поиске места внутри себя, где вы почувствуете легкость и спокойствие посреди огорчений. Следующие размышления основаны на опыте многих людей, которые практиковали осознанность таким способом. Напоминайте себе, что осознанность точно отражает то, что находится здесь и сейчас. Все начинается с того, что вы говорите себе. Это страх. Это похоже на страх. Страх похож на то, что происходит сейчас. Осознание происходящего способствует присутствию и позволяет назвать то, что находится здесь и сейчас. Отметьте и назовите любую борьбу, которую вы ведете со страхом, неприязнью или ненавистью. Это осознание искореняет привычку к неосознанному реагированию на пугающую ситуацию. Продолжая отмечать свои переживания, вы также заметите, когда страх изменится или прекратится. Страх не является постоянным. Страх — это не вы. Эти истины также станут очевидными, когда вы будете замечать, что находится здесь и сейчас. Сосредоточьтесь и поддерживайте спокойное внимание. Есть много способов сосредоточить внимание на настоящем моменте. В этой книге я сделал акцент на использовании дыхания. Сосредоточьте внимание на дыхании, как в практике медитации для осознания дыхания, которую вы изучали в главе 9. Это означает дышать сиюминутными переживаниями, не пытаясь убежать в дыхание или скрыться в нем. Практикуйте осознательные вдохи и выдохи с переживанием страха. Медитация сканирования тела также включает дыхание с переживаниями. Кроме того, дыхание — это якорь для практики невыбирающего осознавания. Другие основные принципы медитации — осознание, понимание и сострадание — могут проявиться в полную силу, как только вы достигнете устойчивого, спокойного и сосредоточенного внимания и будете его поддерживать. На самом деле, при работе со страхом и пугающими ситуациями Поддержание связи со своими переживаниями обычно наиболее трудная задача. Если вы боитесь змей, крыс или пауков и столкнулись с ними, пытайтесь дышать сознательно и оставаться с тем, что происходит, когда убедитесь, что находитесь от них на безопасном расстоянии. Если вы боитесь толпы или открытых пространств или закрытых пространств и все-таки оказываетесь там, осознайте происходящее. Установите связь с дыханием или телом. Дышите сознательно, как вы делали во время практики, вдыхая и выдыхая сквозь текущую ситуацию, сосредоточивая и удерживая спокойное внимание на происходящем. Займитесь осознанным движением. Медитация при ходьбе, йога, тайчи, цигун и осознанные физические упражнения — все это примеры осознанного движения вы должны будете экспериментировать, чтобы обнаружить, что лучше всего помогает вам оставаться присутствующим. Чем более постоянным и уверенным вы будете в своей практике движения, тем больше она вам поможет. Именно поэтому опора на ежедневную практику как образ жизни — самый эффективный способ получить пользу от практики в случае острой необходимости. Будьте готовы упорно продолжать занятия. Имея дело с реакцией страха, вам, вероятно, придется заниматься сознательным дыханием или осознанным движением долгое время. Когда вы остаетесь один на один с этой ситуацией, у вас усиливается сосредоточенность и осознанность. Не забудьте создавать в себе свободное пространство и пребывать в естественном внутреннем просторе и тишине. Осознавайте нетерпение и желание что-либо изменить. Назовите сомнения. Осознавайте любое отчаяние, которое вы чувствуете. Вы обнаружите, насколько эффективно работать таким образом со страхом или любым расстройством. Этот подход требует терпения и выносливости. В любом случае придерживайтесь его. Вы можете просто терпеть. Это усилит вашу практику медитации. Со временем вы осознаете свою усилившуюся способность присутствовать. Развивайте принимающее и безоценочное осознание. После того, как вы сосредоточите внимание, принимающее и безоценочное осознание может охватить все элементы ситуации, вызывающие страх. Осознанность включает в себя все, что присутствует здесь и сейчас. Текущие переживания тела, а также мысли и описания в уме имеют особое значение. Независимо от того, насколько интенсивны или неприятны эти переживания, их нужно рассматривать просто как обстоятельства, существующие в этот момент. В этом случае легко растеряться или погрузиться в переживания страха. Дыхание сквозь эти переживания и удержание их в колыбели дыхания помогают вам сохранять сосредоточенность и связь с настоящим моментом а также осознавать, что эти переживания не являются вами, и они непостоянны. Помните, что осознанность просторна и легка. Осознанность ни к чему не привязывает вас. Легко позволить себе быть поглощенным реакцией страха. Легко отождествлять себя со страхом и реагировать на него. Если вы чувствуете, что зациклились на страхе, попытайтесь осознать пространство вокруг этого чувства. Попробуйте открыть свое внимание, чтобы оно охватило звуки или другие ощущения. Это подобно практике сканирования тела и открытию сознания для всего тела за пределами отдельной области. В качестве альтернативы попытайтесь сосредоточиться на конкретных элементах переживания. точном местоположении ощущения в теле, в самом начале пугающей мысли или негативного комментария, или точном окончании каждого ощущения, мысли и тому подобное. Таким образом, открывая сознание для того, чтобы оно охватывало переживание страха, вы разрушаете свое отождествление с ним. Точно так же вы можете разрушить отождествление с переживанием страха, сужая внимание до небольшой части переживания. С радостью принимайте понимание и мудрость, являющиеся результатом ясного видения. Независимо от того, что вызывает ваш страх, наиболее эффективный ответ на него вытекает из ясного понимания ситуации и всех имеющихся вариантов. Когда вы будете оставаться присутствующим и управлять стремлением нападать или убегать от вашего страха, вы будете открыты для большего количества вариантов действий. Это приведет к более эффективным действиям и большей уверенности в том, что вы можете справиться с трудными, пугающими ситуациями. Проявляйте доброту и сострадание к себе и своему страху. Если вы достаточно практиковали медитацию любящей доброты и овладели ею, то она может оказать вам хорошую поддержку при возникновении страха. «Пусть я буду счастлив». Пусть я буду здоров, пусть я буду наполнен покоем и легкостью, пусть я буду в безопасности. Стимулируя чувство доброты и сострадания с помощью этих или других фраз, вы способствуете присутствию и осознанию. Когда вы подавлены и расстроены, позаботьтесь о себе с чувством дружелюбия и сострадания, чтобы прийти в себя и успокоиться. Вы можете чувствовать, как внутри вас что-то расслабляется и смягчается, когда вы практикуете доброту. Вам становится легче расслабиться и оставаться присутствующим. Становится легче наблюдать и осознанно слушать сиюминутные переживания. Осознанная работа с тревогой и беспокойством. У вас есть работа и хорошие друзья, Однако вас часто беспокоят смутные ощущения страха и ужаса. Они вас расстраивают, и вы боитесь, что потеряете контроль над собой в общественном месте. Вы стали отклонять приглашения и больше не ходите на свидания из-за этого страха потери контроля. Теперь вас тревожит то, что может произойти, и вы боитесь, что не сможете ничего сделать. Вы боитесь скопления людей, и вас охватывает ужас при мысли о выступлении перед аудиторией. Вы опасаетесь, что можете смутиться или опозориться. Вы осознаете, что у вас нет причин чувствовать себя настолько встревоженным, но вам все равно страшно. Вы избегаете ситуаций, включая устройство на такую работу, которые предполагают необходимость говорить перед большим количеством людей. Вы начинаете злиться на себя и испытывать еще большее беспокойство. Более шести месяцев вы большую часть времени испытывали беспокойство и тревогу. Почти весь день вы беспокоитесь по поводу трудностей в вашей жизни. В прошедшие полгода у вас были проблемы со здоровьем, вашим браком, работой и заботой о пожилой матери. Вы часто встревожены, легко утомляетесь и по несколько недель не можете выспаться. Вы тревожитесь о том, что может произойти, и не можете перестать волноваться о том, что не произошло и, вероятно, не произойдет. Переживание тревоги и беспокойства очень распространено и очень неприятно. Только проявившись в вашей жизни, оно требует внимания. Как правильно управлять тревогой и беспокойством с осознанностью и состраданием? Подготовка основы. Вы поступите правильно, если построите свою практику осознанности на прочном фундаменте. Когда речь идет о тревоге и беспокойстве, особенно важна тщательная оценка их причин, возможностей лечения и роли вашего образа жизни. Лечение. Есть много эффективных способов лечения тревоги. Обязательно сходите к врачу и психологу, если тревога слишком сильная или причиняет вам беспокойство. Медитация – мощный союзник, но не замена лечения у квалифицированного специалиста. Жизненные обстоятельства. Обратите осознанное внимание на каждую деталь ваших жизненных обстоятельств. Вызывает ли тревогу что-то в вашей личной жизни, отношениях или на работе? Вы можете изменить это? Как? Подумайте о том, чтобы обсудить это с вашим супругом или близким другом, и попросите их помочь вам решить проблему. Привычки. Не забывайте о своих привычках. К ним относится то, что вы едите, пьете или принимаете в любой другой форме. Это определенно включает использование алкоголя, наркотиков или лекарств. Это также включает средства массовой информации и развлечения. Не давайте никаких оценок. Просто начните обращать внимание на то, что вы делаете и употребляете, и какие чувства это вызывает. Когда вы определите источники тревоги, вы будете готовы к изменениям к лучшему. Ежедневная практика осознанности. Создав основу, вы сделали ежедневную практику медитации потенциально более эффективной. И когда вы будете заниматься ежедневной практикой осознанности, формально или неформально, она поможет вам расслабляться, отчетливо видеть происходящее и осуществлять эффективные изменения. Осознанность — это не метод, а образ жизни. Это означает, что осознанность приносит максимальную помощь, когда вы делаете ежедневную практику медитации основой для развития осознанности в своей жизни. Цель практики в том, чтобы просто открываться для происходящего здесь и сейчас со все большей чувствительностью и ясностью. Учитель медитации Джозеф Голдстейн в 1993 году пишет об этом так. «Наш прогресс в медитации не зависит от степени удовольствия или боли в наших переживаниях. Скорее, качество нашей практики связано с тем, насколько мы открыты для происходящего здесь и сейчас. Того, что мы чувствовали в прошлом, уже нет». Следите за тем, чтобы вы не цеплялись за какие-либо прошлые переживания, которые пытаетесь воссоздать. Это неправильная практика. Это верный путь к страданию. Просто будьте открыты, спокойны и осознанны по отношению к тому, что происходит. Методы осознанности, которые вы используете в ежедневной практике, будут изменяться, так же, как и акценты. Основная деятельность не изменится. С помощью осознанности вы встаете на путь пробуждения и преобразования. Вы избавляетесь от автопилота и сознательно воспринимаете жизнь. Уроки тревоги и беспокойства Страх, тревога и паника содержат информацию о вас и о том, как вы живете. Какие уроки вы должны извлечь? Будьте любопытны. Любопытство и исследования помогают вам узнать что-то новое из того, что Джоан Халифакс в 1993 году называет плодотворной темнотой. Это уроки, которые страх, тревога и паника могут преподать вам о жизни. В практике медитации вы подходите к беспокойству и тревоге, страху без определенной причины, так же, как к страху, у которого есть очевидный источник. Когда вы практикуете, Делайте беспокойство и тревогу непосредственным объектом внимания. Поддерживайте легкую связь с этими переживаниями, не погружаясь в описание или чувство. Используйте осознанное дыхание, вдыхая и выдыхая с переживанием, чтобы оставаться с ним связанным. Как и в случае страха, установление и поддержание сознательного контакта с переживаниями тревоги или беспокойства Часто самая трудная задача — легко увлечься реагированием на переживания и отождествлением себя с ними или отстраненностью от переживаний из-за их неприятного и беспокоящего характера. Медитацию можно считать и искусством, и навыком. Искусство заключается в том, как вы развиваете и поддерживаете внимание, проявляя любовь и чувствительность. Оно есть в том, как вы относитесь к осознанию и пониманию, которые являются результатом сосредоточения внимания. Кроме того, искусство нужно для того, чтобы сохранять сердце открытым при столкновении с трудностями. Уроки, извлекаемые из работы со страхом, тревогой и паникой, это плоды в вашей практике медитации. Например, экспериментировать с внутренним пространством и тишиной, Дышать с проблемой, заниматься медитацией «да» или сосредоточивать все внимание и энергию на единственной фразе любящей доброты можно с умением, изяществом, достоинством и мастерством. Пусть любопытство и любовь к познанию поддерживают вас в искусстве медитации. Выбор основы для практики. Люди часто спрашивают, какие виды практики лучше всего подходят для определенных типов тревоги. Например, нуждается ли человек, который испытывает тревогу в голове, как беспокоящие и навязчивые мысли, в другом типе упражнений или медитации для расслабления по сравнению с человеком, который испытывает тревогу главным образом в теле, как чувство возбуждения или другой дискомфорт. Хотя этому вопросу были посвящены некоторые исследования, их результаты являются не окончательными, а в некоторых случаях и противоречивыми. Однако для практиков осознанности представляет интерес отчет, опубликованный Кабадзином и коллегами в 1997 году в журнале Mind Body Medicine. В исследовании 74 пациентов с повышенным уровнем тревоги, Те из них, у кого были высокие когнитивные, низкие соматические оценки, те, кто испытывал тревогу главным образом в голове, предпочитали соматическую, сосредоточенную на теле, практику осознанности. Участники исследования с высокими соматическими, низкими когнитивными оценками тревоги, те, кто испытывал тревогу главным образом в теле, давали противоположные ответы. Они предпочитали сидячую медитацию. Обе группы в умеренной степени предпочитали сканирование тела, которое включает и когнитивные, и соматические характеристики тревоги. Было бы неразумно формулировать четкие выводы на основании этого исследования. Однако, его результаты довольно интересны. Практика осознанности наиболее эффективна, когда она включает умственные и физические переживания. Поэтому... Вы должны заниматься практиками медитации, которые подчеркивают оба вида переживаний в вашей ежедневной практике. Сами методы не так важны, как качество внимания, сосредоточенного на уме и теле, систематически и последовательно. Если вы чувствуете тревогу главным образом в голове, то есть если вы беспокойный человек, вы можете поэкспериментировать с практиками движения как основой для осознанности. В качестве альтернативы можно начинать каждый формальный сеанс медитации с какой-либо медитации движения перед сидячей медитацией. Вы можете выбрать любые практики движения, которые вам нравятся или доступны. Медитацию при ходьбе, осознанные физические упражнения, йогу, тайчи, цигун или что-то еще. Кроме того... Развитие навыка установления связи с телом при использовании практики сканирования тела, вероятно, окажет вам большую помощь. Вообще стоит исследовать восстановление баланса внимания путем более частого переноса его с головы на тело. Если вы больше обеспокоены физическими проявлениями тревоги, то вам будет полезно сделать акцент на сидячей практике. Для начала хорошо заняться медитацией осознания дыхания, и медитации невыбирающего осознавания. Кроме того, ваша сидячая медитация должна всегда включать физические переживания. Вы применяете осознанность к телу при сканировании тела, а также в практике невыбирающего осознавания, когда включаете в нее физические ощущения. Независимо от того, испытываете ли вы тревогу прежде всего в голове или в теле, вам, вероятно, также будет полезно заняться медитацией любящей доброты и сострадания. Она успокаивает и расслабляет ум и тело посредством сосредоточения внимания на повторении фразы. И это может пробудить вас к связи с жизнью в более широком контексте. Эта более широкая точка зрения — хороший баланс самововлеченности и погруженности, которая часто является результатом тревоги и беспокойства. Применение осознанности к приступам паники и интенсивному страху. Интенсивность переживаний во время приступов паники почти неописуема. Если вы подвержены этим приступам, пожалуйста, сначала примените основной подход. Это означает поиск хорошего лечения, анализ своей жизненной ситуации, ежедневные занятия практикой медитации и превращение панических переживаний в объект осознанности. Затем вы можете поэкспериментировать следующим образом. Помните, что в напряженных ситуациях установление и поддержание сознательного контакта с текущим опытом обычно наиболее трудная задача. Люди склонны быть подавленными переживаниями и погружаться в реагирование на неприятности. Это может происходить на уровне физических ощущений, мыслей и поведения. Ваша практика заключается в том, чтобы сделать реальное переживание приступа паники объектом осознанного внимания. Удерживайте его в поле зрения, устанавливая и поддерживая контакт, при этом не отождествляя себя с ним и не погружаясь в него. Успокойтесь и стабилизируйтесь, осознавая происходящее. Назовите панику. Сосредоточьте внимание, используя осознанное дыхание, И сконцентрируйтесь, когда позволяете раскрываться физическим переживаниям, дыша с ними и сквозь них. Осознанно слушайте пугающие мысли. Осознайте их просто как мысли. Дышите с ними. Позвольте им быть, не веря им и не споря с ними. Если они слишком интенсивные и громкие, попытайтесь дышать с ними, более пристально сосредоточившись на дыхании. Или попробуйте перенести внимание на тело или на звуки вокруг вас. Используйте доброту и сострадание к себе и к паническим переживаниям в теле или уме. Вспомните, пусть я буду наполнен покоем и легкостью, пусть я буду в безопасности. Возможно, вы уже освоили такие техники, как использование аффирмаций, одобрительных комментариев самому себе. В случае необходимости используйте их, чтобы успокоиться. Оставайтесь связанным со своими переживаниями. Держите панические чувства в поле зрения, но остерегайтесь в них втянуться. Вам нужно будет попрактиковаться, используя методы внимания, осознанности и доброты, чтобы узнать, как наиболее эффективно применять эти навыки к непосредственному переживанию паники. Резюме. Помните, что у вас действительно есть то, что вам требуется. Вы можете обрести внутреннее спокойствие и покой, в которых нуждаетесь. Вы можете осуществить изменения, обращая внимание. Парадокс состоит в том, что вы практикуете медитацию без цели, чтобы достичь цели — управлять тревогой, страхом и паникой. Обращая доброжелательное и сострадательное внимание на переживания страха, тревоги и паники, вы делаете их объектами осознанности. Встречать эти переживания с безоценочным, любопытным вниманием — это все, что вы должны делать, чтобы получить доступ к силе осознанности. Глава 17. Более широкий взгляд. Навязчивые и болезненные переживания страха, тревоги и паники могут сужать ваше представление о самом себе и своем месте в мире. Это на самом деле верно для любой формы боли или трудности, которая создает препятствие в вашей жизни и требует, чтобы вы срочно обратили на нее внимание. Когда проблемы сохраняются, становясь хроническими и ярко выраженными, вы можете начать чувствовать себя так, как будто находитесь в тюрьме. Сама жизнь, кажется, прячется по камерам. Возможностей что-то сделать и куда-то пойти становится все меньше и меньше. Эти мысли и ощущения ограничений, а также боязнь страха, могут стать даже более сильными, чем интенсивное переживание страха в теле. Склонность отождествлять себя со страхом или тревогой возрастает, когда сами чувства усиливаются. Фразы «я беспокоюсь» или «я боюсь» становится не только самоописанием, но и вашей идентичностью. Реагирование на боль делается преобладающим переживанием в вашей жизни. Таким образом, страх, тревога и паника становятся тюрьмой. А заключенный — это человек, который так или иначе чувствует себя менее компетентным, менее успешным, менее живым, чем прежде. Основная идея этой книги в том, что вы можете освободиться из тюрьмы страха, тревоги и паники. Ключ к свободе — в вас самом. Он работает, когда вы обучаетесь обращать все свое внимание на жизнь. С точки зрения осознанности все происходит в настоящий момент. Жизненные переживания происходят даже сейчас, в настоящем времени. Они включают сильные внутренние переживания страха, тревоги и паники. Эти переживания не являются постоянными, и они — это не вы. Ваша связь с жизнью не прекратилась. Вы не так изолированы, как вам кажется. Восстановление ощущения связи с жизнью. Исцеление — это процесс создания целого. Для этого все отдельные и изолированные или отвергнутые части должны быть осознаны и охвачены вниманием. Это верно при исцелении как отдельных людей, так и больших групп, например, сообществ или стран. Психотерапевты долго считали, что этот процесс исцеления требует, чтобы вы почувствовали и приняли свою темную сторону, а также взяли на себя ответственность за нее. Эта темная сторона — включает все, что вызывает у вас страх, замешательство, стыд и тому подобное. Короче говоря, все то, о чем вы не хотите знать и наличие чего у себя решительно отрицаете. Она также включает те внутренние энергии и силы, которыми вы не в силах управлять. Процесс исцеления делает жизненно важным исследование этой долины темноты. Однако большинство людей неохотно приступают к такому исследованию. Джон Таррент, известный учитель дзен и специалист по юнгианской психотерапии. В своей книге «Свет в темноте» 1998 года он так говорит об этом погружении в темноту. «Путешествие в осознанную жизнь для большинства из нас начинается в момент беспомощности. Когда в нашей жизни все хорошо, мы не чувствуем необходимости изменять ее или себя. Мы невозмутимы и находимся в полусне». Затем наступает кризис. Он лишает нас всего, на что мы полагались в надежде остаться теми же самыми. Однако это неожиданное падение тоже подарок, от которого не стоит отказываться. Мы понимаем, что у нас нет выбора. Прежде чем мы сможем подняться, мы должны спуститься и пройти через это. Вполне возможно, что переживания страха, тревоги или паники — стали кризисом, который погрузил вас в темноту. Однако они также сулят вам пробуждение в более осознанную жизнь, если вы сможете управлять ими и чему-то у них научиться. Страдания, которые у вас с ними ассоциируются, могут помочь вам глубже понять себя и расширить связи с окружающим миром. Джоан Халифакс, уважаемый буддийский учитель и антрополог, В своей книге ⁇ Плодотворная темнота 1993 года ⁇ говорит о взаимосвязанности жизни через болезненные переживания. Мое страдание не уникально, но возникает на основе моей культуры. Оно также является результатом глобальной культуры и окружающей среды. Я ⁇ часть тела мира. Если часть этого тела страдает, то страдает весь мир. Осознание мировой раны также оберегает нас от ощущения исключительности. Каждый из нас испытывал или испытывает страдания. Это наши личные страдания. Но где заканчиваемся мы, и начинается остальная часть мироздания? Осознать, что боль во мне — это та же боль, которую вы чувствуете в себе, значит добраться до сути сострадания и доброты. Начать понимать, что боль внутри касается не столько вас, Некоторым эгоистичным образом, сколько потребности реагировать на более широкий контекст жизни и быть связанным с ним, значит начать пробуждаться. Эти идеи приобретают больше смысла, когда вы используете осознанность для установления связи с каждым моментом своей жизни. Если заниматься медитацией правильно, то у нее нет никакой цели, кроме изменения и пробуждения нас самих. Установив связь с целостностью переживаний в настоящий момент, вы можете обнаружить то, что имеет наибольшее значение. Вы на непосредственном опыте познаете тайну и красоту жизни. Результатом этого непосредственного опыта являются понимание и мудрость. Как бы трудно это иногда ни казалось, вы можете иначе относиться к страху, тревоге и панике. Война с ними может прекратиться. Они могут занять свое место рядом со всеми другими переживаниями в вашей жизни. Они могут раскрыть вам свои тайны и подтолкнуть к пробуждению. Медитация не сообщает вам, каков смысл жизни. Она позволяет вам самим обнаружить этот смысл. Действительно, никто не может сказать вам, в чем заключается смысл вашей жизни. Смысл должен быть обнаружен путем слушания каждого момента, и установление с ним все более тонкой связи. Он выясняется с помощью вопроса, какой урок несет в себе это переживание. Можете ли вы начать задавать этот вопрос в отношении страха, тревоги или паники в вашей жизни? Виктор Франкл прошел через нацистские концентрационные лагеря, включая Освенцим. То, что он там пережил, привело к тому, что он разработал форму психотерапии, которую назвал логотерапией. Это название происходит от греческого слова «логос», то есть «смысл». Логотерапия сосредоточена на смысле человеческого существования и на поиске каждым человеком смысла как основного мотивационного фактора в жизни. Этот подход помещает человека в более широкий контекст, выходящий за пределы маленького, управляемого эго, представления о мире. Как пишет Франкл в книге «Человек в поисках смысла» 1959 года, в конечном счете человек не должен спрашивать, в чем смысл его жизни, но скорее должен осознать, что он сам и есть тот, к кому обращен вопрос. Одним словом, этот вопрос ставит перед человеком жизнь, и он может ответить жизни, только отвечая за свою собственную жизнь. Он может ответить жизни, только принимая на себя ответственность. Можете ли вы перестать рассматривать страх, тревогу и панику, как незваных гостей или врагов? Можете ли извлечь из них уроки преобразования себя? Можете ли обнаружить свою взаимосвязь с другими через страдания, которые причиняют вам тревога и паника? Можете ли найти более глубокий смысл и цель, приняв подход Франкла, и подумав над тем, какой вопрос задает вам жизнь посредством страха, тревоги или паники. Когда вы научитесь устанавливать связь с каждым моментом своей жизни и оставаться присутствующими в нем, перед вами начнут раскрываться уроки, способы изменений, вопросы и ответы. Иди сюда, страх. Удержание в себе страха, тревоги или паники с добротой и состраданием дает мощный эффект. Такая способность является результатом понимания того, что эти переживания не вы, а лишь ваши состояния, появляющиеся и исчезающие в настоящий момент. Боль и страдания, которые они приносят, лишь сиюминутные переживания. Однако эта боль также требует доброты и сострадания. Поэтесса Джой Харджо говорит об этих новых отношениях со страхом в стихотворении «Я отдаю тебя». «Я отдаю тебя». «Я забираю себя. Страх. Ты больше не моя тень. Я не буду держать тебя в руках. Ты не можешь жить в моих глазах, в моих ушах, в моем голосе, в моем животе или в моем сердце, в моем сердце, в моем сердце». В моем сердце. Но иди сюда, страх. Я жива. А ты так боишься смерти. Я очень надеюсь, что вам пригодится эта книга на пути к вашей собственной практике осознанности. Пусть она будет развиваться и поддерживать вас. Пусть в результате вы обретете мир и спокойствие. Пусть эта практика пробудит ваше доброе и сострадательное сердце. Пусть ясность и понимание будут с вами все ваши дни. Пусть осознанность и сострадание освободят вас от тревоги, страха и паники. Пусть ваша смелость, спокойствие и мудрость принесут пользу миру. Если вам понравилась эта книга, Советуем вам прослушать книгу «Перенастройте свой встревоженный мозг. Как использовать неврологию страха, чтобы остановить тревогу, панику и беспокойство».